Книга первая, часть первая, глава первая. Варфоломей Кириллович, выночестве Сергий, родился в Ростове, в боярской семье, с годами сильно обедневшей и перебравшейся, в конце концов, в пределы московского княжества, в городок Радонеж. О датах жизни Сергия Варфоломея ученые спорят до сих пор. Мы знаем год, месяц и число его смерти. Торжественная и скорбная эта дата, лето 1392, сентября в 25-й день, отмечена не только в житии, но и в государственных летописных сводах. Времени рождения Сергия, первый биограф и младший современник его, Епифаний Премудрый, однако, не называет, сообщая только, что родился святой, В княжение великое Тверского великого князя Дмитрия Михайловича, при архиепископе Преосвященном Петре, митрополите всея Руси, егда рать Ахмылова была. Не верить этому подробному свидетельству у нас нет оснований. Кстати, такие вот привязки, при ком, в какую пору, какого события, помнится лучше, чем, собственно, годы. Князь же Дмитрий Грозные очи В огнежился в 1322 году и убит в Орде в 1325. Святой Пётр умер в 1326 году, но Ахмылова рать это 1322 год. Житие сообщают и другие даты жизни Сергия, а именно, что прожил он 78 лет, что постригся 23 лет отроду после старшего брата Стефана что Стефан вскоре поступил в столичный Богоявленский монастырь, где познакомился с будущим митрополитом алексеем с которым вместе они пели на клиросе. С 1340 года алексей назначен наместником митрополита Феогноста, что Сергий, наконец, постриг у себя в монастыре своего племянника, сына Стефанова, коему было всего 10-12 лет от роду. Зная, что рукоположен в священнике и игуменной монастыря Сергий был в 1353 году, можно утверждать, что совершилось это не ранее 1354 года. Нетрудно увидеть, что все эти данные противоречат друг другу, ибо от Ахмыловой Рати до 1392 года прошло не 78, а 70 лет. И что, ежели Стефан поступил в монастырь Богоявления в 1340 году, год назначения алексея наместником, после чего алексей полагают исследователи, должен был обязательно переехать во Владимир, а монахом Стефан стал, по крайней мере, за год до этого, то сыну Стефанову в 1354 году не могло быть менее 15-16 лет. Вот эти-то противоречия и смущают исследователей. Голубинский, например, считает годом рождения Сергия 1314. Голубинский Евгений Евстигнеевич, 1834-1912, историк церкви, академик Петербургской академии наук. Другие дату рождения святого относят к 1318-му, к 1319 или к 1320 году. Последняя дата нынче возобладала как самая истинная. Почему же точное указание жития на Ахмылову рать и во княжение Дмитрия Грозной очи не принимается во внимание? Смущает всех пресловутое утверждение, что в год смерти Сергию было 78 лет. кстати неясно, Принадлежит это указание Епифанию или позднейшему биографу святого Пахомию-сербу? Пахомий-серб. пахомий, пахомий логафет 15 век. Писатель 15 века. Серб по национальности, автор житий святых и богослужебных текстов и других религиозных и исторических сочинений. Голубинский, ничтоже сумняшися, так и расчел. 1392 минус 78 равно 1314. Но что вернее? Память о страшной Ахмыловой рати когда был спален дотла город Ярославль, и та же участь угрожала Ростову, и ясное указание, что то было при княжении Дмитрия, или это математическая выкладка от числа лет, сообщенного кем? Ошибиться мог даже и сам Сергий. В старости часто путают свои годы, тем более прочие. Стефан Кириллович мог и прибавить лет покойному младшему брату, чтобы хоть тем пояснить как-нибудь главенство его над собою, некогда вылившиеся в ссору братьев, едва не ставшую роковой для троицкой обители. Допустим, что Епифаний сам высчитывал и составлял и ошибался. Ошибся же он, в определении патриаршества Калиста, но тот царь-град. Относительно княжения Дмитрия уже ошибиться было бы трудно, и вот почему. В 1314 и вплоть до 1318 -го года княжил Михаил Тверской, великий, святой, замученный в Орде и посмертно канонизированный князь, чтимый всюду, даже и на Москве. Вот уж тут ошибиться было бы никак нельзя. Но нет. Не при Михаиле святом, а при его сыне, Дмитрии. Так отпадает 1314 год. И опять же, тогда Ахмылова рать была. Это уж точно. Это изустная, нерасторжимая связь памяти именно тогда. Тревога, растерянность, возможное бегство, ужас — едва не совершившегося разорения града Ростова и роды. Именно тогда, а это 1322 год. Но Сергий постригся в 23 лет и монашествовал 55. А почему 55? Да очень просто. 78 23 равно 55. А ежели две эти цифры, 23 и 55, опять же взяты простым математическим расчетом. В некоторых житиях, разысканных историком Тихомировым, есть свидетельство что Сергий постригся 20 лет и прожил 70, а не 78 лет. Наконец, нельзя ли допустить и простой ошибки писца, может быть, и самого Пахомия-серба, который слово «семидесяти», написанное буквами, «О» под титлом и «И» принял за 78, ибо буква «И» под титлом и означает 8. Будем же больше верить предметной силе памяти, чем отвлеченному числу, появившемуся, повторим, неясно как и разноречащему с фактологическими указаниями и очевидцев. Титла в средневековой письменности — надстрочный знак, над сокращенно написанным словом или над буквой, обозначающей цифру, число. В старославянском языке, к примеру, буква «А» — «Ас» — обозначала звук «А» под титлом цифру «1», буква «Д» — «Добро», звук «Д» — под титлом цифру «4», буква «О» — «Он», звук «О» — под титлом число «70» и так далее. Почему же, однако, даже отказываясь от 1314 года, и сдвигая дату рождения Сергия к более позднему времени, ученые все же избегает называть 1322 год, год Ахмыловой Рати? Всех, по-видимому, останавливает тут вторая опорная дата. 1340 год, год начала наместничества алексея год после Коева, по утверждению историков он уже не мог бы познакомиться со Стефаном. Однако вот перед нами исчерпывающее исследование Веселовского. Землевладение митрополитчего дома. Автор устанавливает, что земли митрополитам русским были даны в основном во время правления Феогноста и алексея и что земли располагались как раз под Москвой. Главный массив — Селецкая Волость управлять которой из владимира было бы затруднительно знаем мы также, что уже став митрополитом алексей все равно проживал то в москве, то в переиславле знаем и то что в последние годы своей жизни коллета строит каменный храм в богоявленском монастыре а в самом кремле воздвигает как бы подворье того же богоявленского монастыря не трудно понять, что то и другое делалось не просто так и не в память прежде бывшего пребывания алексея а имело смысл именно потому что и став наместником и будучи митрополитом алексей по прежнему продолжал большую часть времени находиться в москве а находясь в москве алексею естественно было жить в своем монастыре богоявления и петь в хоре на своем обычном месте. В церковных хорах не зазорно было петь в ту пору и великим князьям, тем паче церковным иерархам. Не лишне напомнить, что благочестивый Алексей I также любил петь в церковном хоре, будучи тем не менее патриархом в Сиеруси. И значит, этот предел, 1340 год, отпадает сам собою. И знакомство Стефана с алексеем могло состояться позже. Да и легче было всесильному наместнику митрополита рекомендовать Стефана в игумены Богоявленского монастыря и в духовники великого князя. Примем же за истину еще одну описательную дату жития, а именно то, что Сергий постриг своего племянника в возрасте 10-12 лет. То есть, что Стефан пошел в монахи после 1342 года, а Варфламей на 23-м году и постригся в лето 1345-е. Каковую дату надо считать одновременно и датой основания Троицы Сергиевой Лавры. И все становится на свои места. Отпадает необходимость нагромождать в единый 1340 год массу событий — смерть родителей, и уход в монастырь обоих братьев, что, кстати, противоречит самому житию. Отпадают и многие другие натяжки и недоумения. Почему я пишу об этом, да еще не в послесловии, а в самом начале своей книги? Для жизни духа, для высокой биографии Сергия и эта разница в несколько лет действительно не важна. Но для нас, земных, и для земной конвы событий Далекого прошлого это все-таки нужно установить, ибо прах, к коему подходит и поныне долгая вереница верующих, чтобы через стекло прикоснуться к мощам святого. Прах этот был живым земным человеком, и жил он среди нас, прочих, среди земных и грешных людей. И пишем мы здесь не небылое, а бывшее. И должно и приходит нам выяснять всю эту мелкоту земного ныне уже далекого от нас бытия. Итак, XIV век, 1322 год. Позади, по крайней мере, двукратное разорение ростовской земли в московско-тверских бранях гибель Михаила Ярославича Тверского в Орде, глады и моровые поветрия, краткое и весьма тяжкое для русской земли княжение Юрия Московского. И вот Ростов. Большой каменный собор, слегка перестроенный, он и поныне стоит в Ростове, на площади перед Кремлем, удивляя и поднесь статью и размахом архитектурного замысла. Древний собор, воздвигнутый еще до татарского разорения, в годы наивысшего величия ростовской земли, когда она еще дерзала стать во главе Руси Владимирской. Но не сбылось, не сотворилось. Капризный извив событий отбросил древний град со столбовой дороги истории. И уже началось медленное угасание Ростова. Но все еще многолюден и славен ученостью и велик древний город. И все еще каменное узорочье, позже сбитое, обвивает ленту и стены собора. И львы, и грифоны, и крылатые херувимы, и переведь каменной рези, и узорчатые паникодилы и хоросы украшают собор, и краснокирпичный дворец князя Константина, ныне исчезнувший без следа, супротив собора, не вдали от озерной шири, все еще вздымается островерхими чешуйчатыми кровлями и храмы, и монастыри, и море бревенчатых хором в резьбе и росписи, и шум, и кишение толпы, и крики зазывал в рядах торговых». Так вот. В 1322 году, или вернее, в самом конце 1321, незадолго до Ахмыловой рати в Ростовском соборе во время литургии произошло событие, позже занесенное в жития как чудо, значительно повлиявшее на будущую судьбу еще нерожденного отрока Варфломея. С него, с этого события мы начнём Наш рассказ. Глава вторая. Однако, чтобы объяснить и саму ту Ахмылову рать, как и заключение родителей будущего Сергия, боярина Кирилла и его жены Марии, должны мы отступить назад во времени, и намного отступить, более чем за столетие в прежде бывшую судьбу ростовской земли, судьбу, которая как-то все не состаивалось, да не состаивалось, да так и не состоялось совсем. А град Ростов-Великий был, между тем, древнейшим градом Залесья, всей этой огромной, холмистой, утонувшей в лесах и еще очень и очень необжитой Украины, которую позже назовут Залесской или Суздальской Русью, а еще спустя Владимирским Великим Княжеством. Но еще не было ни Владимира, ни Суздаля, и не хлынули еще с юга новые насельники, распахавшие Аполье и наставившие городов по окрутоярам рек. А Ростов Великий уже стоял, как Киев, как Полоцк, как Новгород, и был прозван великим не просто так, не красного слова ради, и не из пустой выхвалы «великим и был». и ростовская И была она старейшей, и паче других уважаемой в Залезской земле. И храмы воздвигнулись, и мудрость книжная процвела, и православная вера в жестокой борьбе с языческим идолслужением паче всего воссияла именно здесь. Сказывает и доныне, как идол языческого бога Велеса, сотворенный из камени многоцветного, уходил в грозе и буре, от дворца Константинова на окраину города, в Велесов конец. Великая гроза зажгла град и капище древнего бога. Он же сам вышел из капища и пошел по брегу. Пылали и рушились хоромы окрест, а озеро кипело у его ног, выбрасывая на берег снулую рыбу. И как некогда в матерь городов русских, в Киев, стремились люди взыскующие света книжной мудрости, так ныне в Ростов ехали и шли книгачеи, жаждавшие света знаний. Но как-то пошло потом, что возник и усилился хлебный Суздаль, а там и Владимир на Клязьме, основанный Владимиром Мономахом во имя свое, и Сейград, младший пригород Ростову, скоро обогнал родителя своего, и уже и стол великокняжеский перешел туда и стало меркнуть слава древнейшего города. Старший сын князя Всеволода Большое Гнездо, Константин, восхотел воротить Ростову главенство в земле Владимирской. Сел тут на княжение, не подчиняясь воле родителя своего. А в 1216 году в Грозной Сечи на Липеце, наголову разбив соединенные рати младших братьев, вернул отторгнутый у него по прихоти престарелого отца, великий стол. И что бы тут не процветать вновь Ростову? Увы, всего через два года Константин умер, не успев ни укрепить отчину, ни сломить волю доброхотов брата Юрия, ни вырастить юных наследников своих, коих оставил почти детьми, заповедав им ходить в воле дяди и своего ворога Юрия как и вновь не состроилась судьба града Ростова. Был Константин высок, породист, храбр, и талантлив, крати, и многомыслен, а библиотеки его, огромной, поражающей воображение в тысячу книг, поминали, слагали легенды по всей Руси еще долгие годы спустя, даже и после Батыева погрома. Теперь, когда прошли века и угасли былые страсти, спросим все же, почему Константин не исполнил воли родительской, не сел на столе во Владимире и тем обрек свой рот на медленное угасание? Почему он так упорно держался Ростова? Главенствующая судьба Коева уже была позади, в невозвратном, хотя и славном, далеке-далеком прошедших лет. Не соблазнило ли князя-княгачея обаяние древней культуры? Не книжную ли мечтою вдохновился он, философ и воин, упорно цепляясь за ветшающий ростовский стол? Уходящая культура, даже и потеряв жизненную силу свою, еще долго хранит очарование былой красоты, пленяет тайной прошлого величия своего, словно гаснущий свет солнца, что в последней, предсмертный миг горячим багрецом зажигает рудовые бревна костров, делает огненными бока гнедых коней и пронзительно зеленой траву на склонах. Но солнце закатит за окоем, и все земное потонет в сумраке ночи, и очарование гаснущей культуры пройдет, как вечерний солнечный свет, раздробясь в скрытые под наносной землею мертвые черепки, навсегда лишённое духа живого. Старший сын Константина, Василько, доблестно и бесцельно погиб в споре с Ордой, защищая безнадёжное дело дяди Юрия. Бесцельно, потому что даже родовой город Василька, Ростов, предпочёл без боя сдаться победителю. Схваченный татарами у Шеринского леса Василько из гордости не восхотел поклониться Батыю и был подвешен за ребро, тут и погиб, смертную чашу испив. А был он красив, храбр, хлебосолен, ясен грозен взором, и женат был, казалось счастливо, на дочери всесильного тогда Михаила Черниговского, позже убитого в Орде и причтенного к лику святых ради мученической кончины своей. Василько и сына успел оставить по себе, и сыну оставил Ростов, по счастью, неразоренной татарами. По что бы и тут, даже и уступив граду Владимиру, даже и после Батыева нахождения не подняться ростовской земле. Лежала она, тот удел, что заповедал и передал детям князь Константин, на Волге, от Углича до Ярославля, и переплеснувши в Заволжье, далеко уходила на север, к самому Белоозеру, игра тот древний так уж, где принадлежал Ростову. В места глухие, необжитые, богатые зверем, рыбой и всяким иным обилием. Было, куда расти. Было, где и укрыться от иных гостей непрошенных. Было, куда ходить дружинам. Было, где и пахать нивы, сеять хлеб, ставить села, рубить города. Да ведь именно туда, к северу, шагнула Русь прежде чем, укрепившись в череде веков, обратным всплеском излиться в татарские степи. Но ни князья, ни бояре ростовские не нашли в себе сил для многотрудного и долгого деяния освоения новых земель на севере, так же, как не нашли в себе сил для защиты града Ростова от нахождения Батыева. Дети Константина поделили отцову-отчину на три части. Васильку достался Ростов с Белоозером, Всеволоду — Ярославль, младшему Владимиру Углич. Углич позднее за бездетностью своего князя воротился в волость ростовскую. Иная судьба постигла Ярославль. Тут же на детях Всеволода прекратилось мужское потомство, и ярославский удел — должен был возвратиться Ростову. Оставалась там властная вдова Всеволода, Марина, дочь Олега Святославича Курского, княгиня древних кровей, гордая родословием и прежнюю славою, с трехлетнюю внучкой на руках, Марией, Машей. И Машину ли судьбу, судьбу ли земли решая, а паче всего вопреки ближайшей ростовской родне, отыскала Марина Ольговна стороннего жениха для подросшей Маши, смолинского князька Фёдора Ростиславича Чермного, молодого красавца и чистолюбца, отодвинутого братьями на маленький можайский удел. Ему и досталась девочка-жена с гордым Ярославлем в придачу. О чём думала, на что надеялась престарелая Марина? «Позже, слишком поздно уже». Пыталась отделаться она от смоленского зятя, затворив перед ним ворота Ярославля и объявив князем сына Маши и Фёдора отрока Михаила. Тщетно. За плечами Фёдора черного уже стояла неодолимая помощь Орды. Прожив несколько лет в сарае, он успел очаровать дочь самого хана Ордынского. Мингу Тимура и женился на ней как осторожно сообщает предание после смерти первой жены Маши. Кончилось тем, чем и должно было окончиться. Федор, как кукушонок в чужом гнезде, уморив сына соперника и приведя татарскую жену, начал свой новый род ярославских князей, навек оторвав богатый Ярославль от обширного ростовского княжения. «Ростовский дом» До смерти своей в 1277 году вела вдова Василька Мария Михайловна, дочь замученного Черниговского князя. Изящная, подсушенная временем, выживатая, с древней ордословной родословной, еще более породистая, чем Марина Ольговна, гордая мученическим орелом отца. А был Михаил при жизни и лих, и нравен, и тяжек зело. Все силы потратила она, чтобы поддерживать внешнее благолепие и блеск ростовского княжеского дома. А сын, Борис Василькович, мягкий, изящный и слабый духом, навек испуганный убийством деда в Орде, на только-то и годился, чтобы радушно и хлебосольно принимать знатных гостей. Второй сын, Глеб, был посажен на Белоозере. Оба умерли, не совершив ничего значительного, и оставив внуков двоюродников — Дмитрия с Константином Борисовичей и Михаила Глебовича. Дмитрий ездил по городу на сером коне, леденя глазами встречных смердов, и ждал своего часа. Порода сказалась и тут — в безумной хрупкой гордости, в презрении к горожанам черной кости, в бессилии, прикрываемом высокомерием, в трусости когда доходило до настоящего дела. Умерла Мария Михайловна, и братья тут же рассорились. Дмитрий Борисович в 1279 году поотнимал у Михаила Глебовича Сеола со грехом и неправдой великою, а в 1281 году пришел черед и Константину бежать и жаловаться на старшего брата великому князю Дмитрию. Разномыслие, как видно, разъедало и боярство ростовское. Некому было прекратить свары своих князей, некому властно призвать к единому соборному делу. В 1285 году умер, не оставя потомства углицкий князь Роман. Углич воротился в ростовскую волость. И что же? Дмитрий Борисович тотчас затеял дележ волости по жребию, с родным братом константином и по жребию потерял ростов, а потом долго и трудно возвращал его себе словно бы сам хлопотало о скорейшем умолении древнего ростовского дома в этих дележах переделах и спорах во взаимной гряне да в метаниях между двумя сыновьями александра невского тягавшимися о великом столе прошла прокатила впустую вся его жизнь. Старший внук Василька, он умер в 1294 году, не оставил даже и сына. Константин пережил его на 13 лет, проявив все пороки старшего брата. Сев на стол, он тотчас рассорился с владыкой и тоже продолжал метаться, заигрывать с Ордой, Москвою и Тверью, постоянно попадая в просак Он умер в 1307 году оставив сына Василия. А Василий Константинович скончался в 1316-м, в свою очередь оставя двух сыновей, Федора и Константина, вскоре поделивших даже и город Ростов на две части. Так шло умаление ростовской земли. Видимо, была в древней крови черниговских и курских рюриковичей какая-то отрава, что-то, помешавшее им жить и держаться друг за друга. Дети Данила Московского ссорились до ярости и отъездов в Тверь, а отчины не делили, наоборот, деятельно приращивали совокупные земли Москвы. На споры в своей семье силы уходят те же. Если бы Дмитрий Борисович вместо того, чтобы со грехом и неправдою отнимать села у брата, занялся освоением северных Палестин куда шли и шли насельники из ростовской волости, подчинил себе ту же Вологодчину, ту же Вагу с Кокшеньгой, опередив и потеснив новгородцев, а люди шли именно туда, и даже появлялись там, на Ваге и на кокшинге ростовские волости, неизвестно еще, куда и как поворотило бы судьбу ростовской земли. Но так вот всегда и наступает упадок со слабости, с потерей предприимчивости, со ссор между своими, с распада, ослабление кровных связей, когда в единой доселе семье начинаются свары, дележ, накопленного предками вместо новых приращений, взаимное нелюбие вместо взаимопомощи. И вот свои становятся дальше, чем чужие, и уже оборотистые дельцы из иных земель облепляют позабывшего о подданных своих князя. Уже братья вручает добро черт знает кому, лишь бы не досталось своим. Единство семьи, сообщества, племени — вот то, что держит и соединяет и пасет языки и народы. Единство древних монгол позволило им с ничтожными силами покорить едва не весь мир. И не потому была спасена Европа, что ее закрыла собой издыхающая Россия или горы карпатские, или мужество горцев, а потому, что двоюрные братья Батыя насмерть рассорились с ним и увели свои тумены назад в монгольскую степь. И не варвары с громом опрокинули римскую империю, а сами последние римляне в дикой междуусобной борьбе вырезали друг друга. Подобно тому и Византия погибла в спорах и раздорах своих василевсов, не оставивших сил для обороны от внешнего врага. Да что там Византия и римляне? Сравни в простой крестьянской семье, как дружно, помощью. строить дом своему родичу, пашут поле или секут лес. И как в иную пору озлобленные родичи делят половины и четверти того дома, судятся за колодец и три яблони в саду, растрачивая при этом талант и силы коих хватило бы с избытком на возведение заново не одной, а трех подобных же усадьб. Сами себя, всегда сами себя. Народ, единый в массе своей, неодолим. Или уж навалит вражьи силы тысячу на одного, да и тогда единый в себе народ найдет силы выстоять и устоять. Не в таком ли числе? един с тысячу и два с тьмою схватывались древние хунны с китаем и побеждали уважают ли чтят ли дети отца и матер своих дружно ли собираются родичей на помощь своему кровнику Продолжают ли потомки дело отцов продолжают помогают держат тогда жив народ и все сущее в нем а с малого с семьи Распадается и племя, породившее эту семью и людей этих. Глава третья Виноват ли был боярин Кирилл, что в тщетном стремлении поддержать ростовскую княжескую династию он рушился вместе с нею? Что, упрямо спасая Константина Борисовича, не считал имения своего? Что, приняв буквально на руки, Василия Константиновича он видел от того один лишь разор и неблагодарность. Не слушая своего боярина, Василий Константинович переметнулся было от Михаила Тверского к Юрию Московскому, и приведенные Юрием послы ордынские, казанчи с сабанчием, жестоко пограбили Ростов, а с Ростовом заодно и загородное имение Кирилла. Василий Константинович умер на 25-м году жизни от морской болезни, запутав до свои и Кирилловы дела. И тут на ростовский стол сел углицкий двоюродник Юрий Александрович, 15-летний мальчик, и именно при нем в 1318 году явился посол люд именем Кочка. Ограбил Ростов, разорил и ободрал Успенскую церковь пожег монастыри и окрестные села, спалив дотла усадьбу Кирилла, из которой татары подчистую вывезли все добро и скот, оставив одно погорелое место. Мы сейчас почти не понимаем, что значили богатство и богатый человек в те века, ибо о богатстве судим по условиям дня нынешнего, когда деньги приходят в виде зарплаты или лежат на книжке, то есть поддержаны и могущественным аппаратом государства, устроением, начало и концы коего неизвестны для нас, так будто уже оно и само по себе существует. В лучшем случае мы представляем богатство по условиям дворянской жизни девятнадцатого столетия, той с картами, псовой охотой и проматыванием имений. И великая истина, что богатство создается трудом, и что чем больше человек работает, тем он богаче, и наоборот, чем он больше имеет богатства, добра, собины, тем больше обязан работать, чтобы его сохранить. Великая это истина, верная в глубинной сути своей, несмотря на все иллюзорные ее искажения, для всех времен и народов почти недоступна уже нашему сознанию. К слову сказать, получив от Екатерины указ о вольности дворянства, То есть о праве жить, не служа в армии, а значит, не работая. Дворяне наши, несмотря на отчаянные усилия лучших своих представителей, за полвека прожили, промотали и утеряли все нажитое их предками за 6 предшествующих столетий. И реформа 1861 года, по сути, покончила с дворянством, разрушив саму систему поместей, земель со сокрестьяны. Ну а как купеческие сынки умели за считанные годы спускать миллионные отцовские состояния, мы знаем из литературы того же XIX века достаточно хорошо. В те же далекие от нас века, когда вся охватывающая бюрократической государственной системы еще вообще не существовало, в те века отнюдь не просто было быть богатым и удерживать и передавать детям богатство свои. Боярин Кирилл был нарочит, великий муж в ростовской земле. Но что это значило? В чем состояло оно, это богатство? В родовых имениях, напомним, без крепостного права, в оружии, стадах, портах и прочей рухляди, в дружине, наконец. Но за стадами нужен уход. Оружие имеет силу только в руках ратников, а ратных, дружину, нужно кормить и кормить хорошо. Чем значительнее был боярин, тем большее число зависимых от него людей кормилось от его стола. И выгнать, уменьшить число их было подчас просто невозможно. А служба князю? Она заключалась в делах посольских, а ездили за свой кошт военной помощи, а приводили своих ратных и оборужали их сами. В управлении. Ну, тут, на кормлении, то есть управлении какой-то областью, можно было получить причитающиеся по закону кормы, которые опять же шли на содержание дружины, слуг, посельских, ключников и прочее. А ежели земля была разорена, взять с нее что-то было отчаянно трудно. Крестьянин не был крепостным, напомним еще раз, и волен был уйти на все четыре стороны, а дружину всех данчиков верников и прочих корми. И ежели князь разорен, то одарить боярина за ту же поездку в Орду совместно с князем он не может. О поездки в Орду сущее разорение. Там каждому татарину дай по приносу. Да и стоимость тогдашних переездов нам даже Не представить себе. Целый пояс людей, коней, дружины, Возы с припасом, лопатью, Серебро, серебро, серебро. Ни то не доедешь и до места. А ездить со князем своим надобно все равно. Не откажешься, ежели ты муж нарочит И один из ближайших бояр своего господина. Малолетних князей ростовских Кирилл не жалел. Понимал и отводил глаза в виде жалкую улыбку скои федор васильевич вместо серебра и добра награждал своего слугу все новыми обещаниями в грядущем не забыть князь был нищ куда уплыли сокровища собиравшиеся столь упорно предками он не знал и сам хорошенько задерживались дани орде дело шло к тому что московский князь вот вот наложит руку на ростов без бою драки кровопролития а просто так вот возьмет и съест. И боярин Кирилл нищал вместе со своими князьями. Нищал еще страшнее, ибо князь, даже разоренный дотла, все одно имеет право на княжеские кормы и дани со своего княжества. А разорившийся боярин, теряя добро и земли, теряет все и может решительно опуститься по социальной лестнице до служевых дворян до городовых детей боярских, до холопов даже и даже до крестьян. И путь этот, безоглядный путь вниз, боярину Кириллу, как виделось яснее и ясней, был уже как бы предопределен судьбой. Глава четвертая. Юрий Александрович, очередной князь малолеток, наделавший новой беды Кириллу, умер в лето 1320-е, на восемнадцатом году жизни, освободив стол для малолетних детей Василия Константиновича. И вот город, сделавшийся столпом учености Владимирской Руси, погибал. Погибал без бою и славы, в княжеских и боярских несогласиях, в наездах послов, в оскудении, причины коего, увы, гнездились прежде всего в самих князьях ростовских, что мельчали и исшаивали, когда рядом слагались княжества и росли, бурля и перераспределяясь, глубинные силы новой Руси. За сварами и ссорами не разглядели, не учуяли князья, да и бояре ростовские того грозного, что творилось на Руси и в Орде в эту пору. Сыновья Невского, Дмитрий с Андреем заливали землю кровью, но спор шел не о малом. Великое княжение, а с ним вся Северная Русь, лежали на чаше весов и должны были достаться победителю. Дети Невского властно простирали руки к Великому Новгороду, налагали длань на целые княжества, приобретали, захватывали, но не делили. Ростовские князья ссорились по-мелкому и не увидели, Как с принятием мусульманства узбеком с победою Бессермен, страшно закачались русско-ордынские весы. Не поняли трагической сути падения Михаила Тверского. Не учуяли, что дело шло к Куликову полю. К Куликову полю дело шло. Этого не увидели, не поняли в Ростове. Хотя тут-то и должны бы были, и обязаны были понять прежде прочих. И потому, век приспособляясь, даже и приспособиться не смогли к тому новому, что начало наползать на Русь с воцарением Узбековым. Кирилл был в числе немногих понимавших, потому и настаивал, чтобы Ростов держался Твери и великого князя Михаила. Но что он один мог? Прочим, казалось, пример Федора Чермного, едва не захватившего вместе с Ярославлем Смоленское и Переяславское княжество навечно вскружил головы. Изо всех сил подружиться, покуметься с Ордой, вопреки своему же народу, милостью хана усидеть на столе. И не узрели, что даже у покойного Федора Чермного не получилось, да и получиться не могло, ибо вне морали нет и не может быть успешной политики на Руси и не видели не ведали что орда уже не та совсем и союз с ханом премудро устроенный некогда александром невским перестал быть возможен теперь когда победили воинствующие бисермены объявившие русь райей подотным бесправным скотом обреченным на позор и уничтожение и начались послы а было до да преж того так Сидел в каждом городе баскак татарский, без войска и особых прав, и надзирал за князем. Исправно ли тот вносит дань татарскую? Не злоумышляет ли чего? Князь дарил баскака подарками, а мог и жаловаться на него орду И баскак предпочитал не ссориться с князем. На иное закрывал глаза сам, на другое закрывал ему глаза князь, даренными соболями. А тут не стало Баскаков, начались послы. Посол приходил лишь раз, он был чужой князю и был заинтересован в одном — взять, взять так, чтобы другим не досталось. Жаловаться не будут, а и будут попусту рая скот. И поступать можно, как со скотом. И каждый посол свирепствовал, как мог, и наживался, как мог. Летопись сохранила нам от тех лет, с 1314 года начиная, целый мартиролог ограбленных и сожженных городов, сожженных не ратным нахождением, а послами. В лучшем случае обходилась без огня, а так. Приходил в 1321 году из Орды в Кашин посол, катарин Таинчар с жидовинным должником, и много тягости учинил Кашину. Акашин был город немалый, второй по значению в Тверской земле, и учинить ему многую тягость значило разграбить дочиста. И так уж получалось, что сильные князья умели, задаривая хана, отделаться от послов, и потому разорялись послами грады поменьше и княжества послабее. А те, кто умел ладить с ордою, как Юрий Московский еще и сводили руками послов счеты с соперниками своими. И явно не без чужого наущения посол Ахмыл в 1322 году, пришедший из Орды с московским князем Иваном Даниловичем, взял и сжег Ярославль, после чего готовил такую же участь ростовской земле и граду Ростову. «Город спасло прошлое, опять прошлое». Спасли нити традиций, которые рвутся далеко не сразу и не вдруг, даже и в величайших катаклизмах истории. рая я рай ей, а старинные связи было порушить не просто и татарскому послу. Русская церковь все еще внушала опасливое уважение ордынцам. Давно ли православные епископы в Сарае председательствовали на ханских советах? Некогда, еще при Мингуте-Муре, Один из царевичей Чингисидов, придя на Русь, крестился под именем Петра и основал монастырь в ростовской земле. Этот ордынский царевич Петр был посмертно канонизирован, не без дальнего загляду. Была надежда, не сбывшаяся, на скорое обращение всей орды в православие. И жил в Ростове правнук святого царевича Петра Игнатий, уговоривший владыку Ростовского Прохора встретить Ахмыла крестным ходом, поднеся ему теж царскую, кречетов, соколов, шубы и прочие дары. Да тут еще сын Ахмылов заболел глазами на Ярославле, и владыке Ростовскому удалось его исцелить. И Ахмыл, послушавший Игнатия, как он сам сказал, цареву кость в татарское племя, укротил нрав, остановил грабежи ростовской волости и не тронул, не стал жечь самого города. Это и была та самая Ахмылова рать, память о которой связалась с рождением отрока Варфоломея. Глава пятая И вот первое, во что я, человек двадцатого века, смущаюсь поверить. Чудо, случившееся еще до рождения Сергия. Когда в церкви, во время литургии, троекратно послышался детский крик из материнской утробы, крик ребенка, еще не рожденного, будущего Варфоломея, в иночестве Сергия, по месту исхода его, прозванного Радонежским. Крик является сдыханием. Младенец же в утробе матери еще не дышит, следовательно, не может и закричать. в это это-то!» Противоречие, и утыкается мой слабый ум. Было, не было, но ведь было. Ибо не легенда, сочиненная позже, а настойчиво повторяемый во всю жизнь Сергия рассказ. Событие, доставившее много беспокойства и родителям его, заботно не раз и не два, и у разных людей, выспрашивавшим, к чему такое. И что означает? и о чем повествует, не к худу ли, и каков будет этот ребенок, какой судьбой наградит его Господь. И вот я стремлюсь найти научное, то есть современное объяснение. О, суета-сует! Да разве научное объяснение что-нибудь изменит в его жизни? В том, что было, о чем говорили и во что верили люди той поры. Да и вообще, что значит «было»? Был крик, троекратный детский крик, из утробы беременной, возможно, на последнем месяце боярни, крик в церкви во время литургии. И бабам, обступившим ее после службы, отвечено было со стеснением и опусканием очей, что младенца нигде не прячет, что он еще там, в очреве. «А я буду сейчас добиваться, мог ли нерожденный прокричать?» Да разве в этом дело? И дадим уж себе волю и на это, дадим волю на объяснение, ибо без того не можем, не умеем помыслить иначе. Мог же быть любой непроизвольный чревный крик у женщины на сносях, в полной народу церкви, да на последнем месяцу, да после двух-трехчасового стояния, да, возможно, в духоте, в полуобморочном состоянии, возможно в состоянии полубредовом, экстатическом, когда самой уже кажется, что то кричит ребенок в очреве ну хоть как объясним хотя зачем зачем нам всегда эти научные объяснения или опровержение чудес верим же мы без объяснений и без опыта и не понимая того совершенно в чудеса современной механической цивилизации и доволь нам что кто то там видел Кто-то понял и объяснил. Лишь бы сами сделали, сами люди, но тогда прежде верили природе. И непонятное, неясное ему называли чудом. Страшусь сказать, но выскажу все же и такое предположение. А что, ежели наш механический век не все понял, не все постиг? А вдруг, да, не все тайны бесконечной и бесконечно изменчивой вселенной, ясны нам, нашему сегодняшнему сознанию. Сколько в самом деле высокого духовного мужества и высокого стояния ума потребовалось англичанину Вильяму Шекспиру, человеку самого начала современной технической цивилизации, для того, чтобы разорвать этот порочный круг мысли. Если неизвестно нам и нами не объяснено, значит, не существует разорвать и бросить в лицо гордым современникам и в лица грядущим еще более спесивым потомкам бросить вещи и слова истинного прозрения и в небе и в земле сокрыто больше чем снится нашей мудрости в старом более известном переводе это звучит так есть многое на свете друг гораций что и не снилось нашим мудрецам так вот Не будем все же добиваться, чтобы современная медицина объясняла все чудеса средних веков. Она будет стараться объяснить их, как объясняем мы ход истории в каждый век по-своему и в каждый век по-разному. Но как история все-таки была. Неважно, из гордости, мужской ли обиды или по экономическим соображениям. Но, скажем, древние греки отправились таки под Трою и сложили там свои головы, и пели потом героические песни-сказания о Великой войне с Приамом, и песни эти были записаны и дошли до нас. И вся запутанность гомеровского вопроса не отменяет наличие Илиады и Одиссеи. Так вот, то, что было, было. И был троекратный младенческий крик в церкви, во время литургии, в Ростовском соборе, в первой четверти Великого четырнадцатого столетия. Беременная Мария стояла на притворе, когда за проскомидией, приготовлением святых даров в алтаре, после пения три святого «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», хотели начать честь Евангелия. Ребенок внезапно завопил в утробе. Она охватила живот руками, стояла ни жива, ни мертва, Вторично, уже когда начали петь херувимскую песнь и же херувимы, младенец вновь внезапно заверещал на всю церковь. И в третий раз возопил, когда иерей возгласил «Вон мим святая святым». Тут уж заволновались и все окружающие. Женщины и мужчины стояли тогда в храмах, не смешиваясь, на левой и правой сторонах собора. И потому толпа вокруг Марии была сплошь своя, бабья, настырная и любопытная, и любопытно бесцеремонная Но надо объяснить тут, что же такое литургия. Литургия или обедня — это главное, основное, ежедневное богослужение православной церкви. По евангельской легенде, в ночь накануне того дня, когда его, по доносу Иуды, Схватила стража, чтобы увезти на казнь, и Иисус, уже прозревший свой скорый конец, сидя с учениками за поздней трапезой, в задумчивости разломил хлеб, покрошив его в чашу с вином, и, обратясь к ученикам, промолвил «Примите, едите! Сие есть тело мое и кровь моя нового завета!» Тускло чадили масляные плошки». Двенадцать скитальцев в главе со своим наставником. Они ели в задней комнате бедного пригородного дома. Ели не потому, что исполняли обряд, а потому, что были голодны и усталы. Грозно пошумливал невдали, укладываясь спать великий и гордый город. «О, Иерусалим!» — как-то воскликнул Христос. «Ты, побивающий камнями пророков своих». Испеченный на поду грубый хлеб, да дешевое кислое красное вино, разбавленное водою, да горсть оливок. а мясе козленка им не приходилось и мечтать. Вот и вся трапеза. И их было мало. Так мало в этом чужом и враждебном, гордящемся храмом своим, торговом и шумном городе. Их было только двенадцать человек. Дух отчаяния. Дух скорого отречения от учителя своего витал над ними. В этот миг Иуда встал, окутав лицо плащом. «Что делаешь? Делай скорей!» — с суровой горечью произнес наставник. Ему уже оставалась только часть ночи — моление о чаше в Гефсиманском саду. Так ли бестрепетно уведал он о предназначении своем? Так ли спокойно отпустил от себя Иуду? Но сделать уже ничего больше было нельзя. Вскоре, когда сад наполнился стражей, с шумом и лязгом оружия, он сам остановил ученика своего, взявшегося было за меч. отрубленная ухо раба первосвященникова, вот и вся кровь, пролитая за него в Гефсиманском саду. Да, они, ученики, Были готовы умереть, сражаясь. Но не это было важно теперь. Важно было важнейшее. И в этом важнейшем они были еще не тверды. «До того, как пропоет петух, ты трижды отречешься от меня», — сказал он Петру и не ошибся. В свалке, в толпе, когда ему при желании можно было бы скрыться, он не пожелал бежать. Иуда подошел и облобызал Христа. Это был условный знак убийцам — поцелуй Иуды. Учителя схватили. Жертва, кровавая добровольная жертва за други своя была принесена. Позднее, припоминая и сопоставляя, постигли уцелевшие ученики грозный смысл Иисусовых слов, сказанных над преломленным хлебом, и поняли, что то был завет на грядущим. Хлеб и вино, тело и кровь, и крест, и мука крестная. Жертва, которую смертный постоянно приносит на алтарь человечества, высшая жертва Создателя Созданию Своему. И, собираясь тайно на общие трапезы, стали они с тех пор преломлять хлеб и крошить в багряное вино, смешанное с водою, дабы не забыть и укрепиться духом и не пострашить предсмертную мукою, когда придет роковой час. И во время трапезы знали, не хлеб и вино, а тело и кровь Господа своего вкушают они, чудесно присуществленные из вина и хлеба, приносимые каждый раз заново и заново на алтарь человечества. И не прекратится жертва, и не оскудеет любовь того, кто смертную мукою, указал путь заблудшим чадом своим. И каждый раз, чудесно преображаясь в таинстве Евхаристии, хлеб превращается в тело, а вино — в кровь Господнюю. Евхаристия — таинство, присуществление хлеба и вина в истинное тело и кровь Христа. Это основная цель церковной литургии. Примечание автора. Ученые-мужи укажут тут, пожалуй, на элементы древней магии приобщения, свойственные многочисленным языческим культам, а именно поедание частицы Бога, тотема, тотемного животного, с целью получения перенесения его свойств на самого себя. Не лишне будет напомнить о принципиальном для древнего человека развлечении двух магических действий, а именно обрядового поедания врага, трансформировавшегося в черные дьявольские культы с людоедством, ритуальными убийствами и прочим, и поедания своего бога, хозяина, покровителя, который добровольно отдает себя, свое тело, дабы укрепить своих подопечных или даже перейти в них, обретя в них новую жизнь. Таким образом, эти два действия для современного человека вроде бы и схожие, имеют принципиально два противоположных смысла — борьбы уничтожения с насильственным подчинением чужой силы и союза присоединения с передачей силы последователям своим. Можно бы проследить названные обряды исторически, найти тьму примеров, когда первоначальный кровавый культ, часто с человеческими жертвоприношениями, с течением веков смягчался. Подлинная кровавая жертва заменялась предметом или веществом, только символизирующим ее в обряде. И тут-то мы и подойдем к таинству преображения хлеба и вина в тело и кровь господню Все это и многое другое можно бы, повторяю, высказать здесь, как и про связь, в значительной мере по противоположности христианского культа с древнееврейским. Почему Христос в Проскомидии и получает название Агнца, по аналогии с еврейским пасхальным жертвоприношением, закланием и поеданием ягненка? И многое еще можно бы вспомнить тут, хотя можно и не вспоминать вовсе. Дело в том, что ритуал, культ, никогда и нигде не является рациональным изобретением ученых или жрецов а всегда и всюду возникает в результате горячей веры, переживания и уверенности в исключительности для себя и истинности в высшем смысле всякого данного ритуала. Скажем так, обряды не создаются, а складываются, возникают. И для того, чтобы сложилось, возникло таинство Евхаристии, нужна была горячая вера, во-первых, в исключительность, Важность самого акта добровольной жертвы Иисуса Христа для духовного спасения своих последователей, христиан. Нужна была экстатическая вера в то, что присуществление в самом деле происходит. И недаром история отмечала множество случаев, когда верующие видели действительно на престоле в причастной чаше вместо хлеба агнца или даже младенца Христа то есть для них даже и зрительно, и по ощущению происходило превращение хлеба и вина в тело и кровь Христову. Легко понять поэтому, какое экстатическое состояние могло охватывать верующих во время таинства присуществления в те, уже далекие от нас века, когда вера была живой и грозной, когда религия обнимала и пронизывала всю жизнь, когда за принципы, имеющие для нас Не больше значения, чем древняя мифология, люди бестрепетно отдавали жизнь. Шли на костер и муку, доводя себя в воображении своем до такого состояния, что на ногах и руках у иных сами собою появлялись вполне реальные кровавые язвы, стигматы, следы гвоздей, коими был некогда прибит Спаситель ко Кресту. Да, впрочем, что говорить? Поставим вопрос иначе не в плоскости исторических научных исследований, а в другой. Не является ли во все века истории для человека высшую ступенью подвига, высшим состоянием, до коего он может подняться в героизме своем, Подвиг и состояние жертвенности. И в этом смысле не будут ли вечны и на все века справедливы слова о том, что никто же большей жертвы не имеет? аще отдавай душу за други своя. Что, скажем уж до конца, без этого высокого чувства, без этой готовности отдать себя за других, человеческое общество попросту не может существовать. Что когда тот или иной человеческий коллектив пронизают идеи своей корыстия, эгоизма, жестокости и насилия, человеческое общество, побежденное ими, скоро гибнет, как бы устроено и могущественно оно ни было. И в этом смысле, по крайней мере, мы можем говорить даже и теперь, и с точки зрения нашего атеистического и материалистического воспитания, что жертвенный подвиг Христа в пору крушения античного мира спас человечество от гибели, указав новые идеалы, новые жертвенности, новые самоотдачи за други своя взамен утраченных античных и тем самым позволил утерявшему цели смысл существования обществу вновь обрести для себя и цель, и смысл, и веру, вырастив в недрах умирающего античного мира новые живые побеги юной культуры, охватившей вскоре все Средиземноморье и половину Европы и получившей со временем название «культуры христианской». Скромный обряд, трапеза верных, вспоминающих учителя своего с течением веков превратился в пышное богослужение литургию или по русски обедню название обедня указывает на обычное время совершения ее до обеда явились строгие правила чтение апостола и евангелия кондаков и тропарей, стройное пение антифонов и молитвасловий украсили древний обряд Кандак – церковное песнопение, содержащее тему праздника или почитания святого, в честь которого совершается литургия. Тропарь – молитвенная песнь, выражающая сущность празднуемого священного события или изображающая главные черты жизни и деятельности прославляемого святого. Антифон – попеременное пение двух хоров разделенных на два клироса в напряжении духовного творчества первых веков христианства сами собою слагались все более сложные формы литургического действа виднейшие отцы церкви иоанн Златоуст и василий великий оставили нам свои каноны литургий ставшей основою православного богослужения само литургическое действо обозначало теперь как бы Сразу и рождение, и крестную смерть Агнца, Христа. Отправлять литургию получил право только пресвитер, священник. Дьякон уже не имеет права совершать литургию. Приготовление символической трапезы, проскомидии, разрезание хлеба, вынимание частицы с просфор, приготовление вина и прочего, происходит обязательно в алтаре, на жертвеннике, и совершается священником после обязательного к тому молитвенного приуготовления. Пока в алтаре происходит приготовление святых даров, в храме находятся молящиеся христиане и те, кто еще не принял крещение, а только готовятся к тому оглашенные. И начало литургического действа так и называется – «Литургия оглашенных». На «Литургии оглашенных» после Великой Ектеньи, Антифонов, Пение Тресвятого и прочих молитвословий читают отрывки из Евангелия, что символизирует проповедь Христа народу. Почему эта часть литургии и открыта равно для всех, и христиан, и неверующих. Ектинья. Слово греческое означает прилежное моление. Ряд молитвенных прошений, возглашаемых диаконом или священником от лица всех молящихся. Примечание автора. Напомним, что младенец Варфоломей закричал впервые как раз, когда хотели начать честь Евангелия, то есть, по христианской символике, перед проповедью Христа. После литургии оглашенных начинается главное литургическое действо – литургия верных. Оглашенных и вообще всех прочих, кто не причастен к тайне крещения, просят выйти из храма возгласом «Изыйдите, оглашенные!» В воспоминании о тех древних укромных литургиях, совершаемых во враждебном окружении, в тайне от властей, преследовавших христиан, дьякон восклицает: "Двери, двери!" И вот начинается важнейшая часть обедни перенесение святых даров с жертвенника на престол. Хор после "Иктиньи, паки и паки, миром Господу помолимся" запевает херувимскую песнь и же херувимы тайно образующие, и животворящие троицы тресвятую песню припевающие, всякое ныне житейское отложим попечение, яку до да царя всех подымем, ангельскими невидимо, дареносима чинми, аллилуйя, аллилуйя. Здесь говорится об ангелах, невидимых копьеносцах, охраняющих святые дары. Насколько важна эта часть литургии, свидетельствует уже то, что по вопросу единожды или трижды пропевать в конце херувимской песни аллилуйя в семнадцатом столетии начался яростный спор староверческой и никонианской церквей именно в этот торжественный миг варфоломей прокричал вторично нарушая пристойность обряда третий крик ребенка раздался уже после самого притворения, перед причастием когда дьякон возглашает вон а ииерей Вознося дары, отвечает ему, «Святая святым!» Что означал этот троекратный крик, нарушивший благочиние службы? Был ли то крик радости и веры во время происходившего таинства? Или наоборот, вмешательство злой силы, стремящейся нарушить стройное течение литургии? Ведь еще и так при желании можно было повернуть события. Бабы окружили смущенную бояриню. «Пока ж ребеночка-то!» — требовательно приказывали ей. Под широким боярским опошнем, что скрывал вздетый живот беременной, можно было бы и новорожденного спрятать. Что еще нам дивно, и что следует объяснить, это женская бабья бесцеремонность, с коей обступили великую бояриню посадские и купеческие женки. Но тогда, в те века, церковь действительно уравнивала. И тут были все молящиеся, и все бабы-бабы. И не было лакея с дрожками у паперти, и одежда была похожей. И не было, еще не было крепостного права. Того тоже не забудем днесь. Мы же отравлены воспоминаниями о надругательствах барских над бесправной дворней в восемнадцатом-девятнадцатом столетиях. Мы же и боярина представляем в виде барина, пушкинской, или хоть екатерининской поры во французском платье в пудренном парике с тростью и лакеями за спиной а этого не было еще не было в церковь шли пешком все и всегда тем паче женщины даже и много позже даже и века спустя царицы уже шли пешком из москвы в Сергиеву лавру на поклонение шли с молящихся в одно Так что же говорить про четырнадцатый век?» Бабы теребили, ощупывали даже беременную боярыню. «Где ребеночек-то? Детский же был крикот!» А она краснела, тупилась и повторяла, отпихивая слишком бесцеремонные руки, что нет, не прячет она дитятю, где под опошнем что дитя в ней самой, еще не рожденная и тут то чьи то круглые глаза кто то громко охнул кто то всплеснул руками бабы ребеночек то в утробе прокричал анделлы непростой видно да уж ни черт ли тут подводит не нечистая ли жонка жена боярская что приперлась в церкву на сноях уж чего у ней в о то про то что ребеночек святой Не вдруг подумают. Из зависти бабьей сперва про худое скажут. Тем паче бояриня все-таки, бояриня великая, а уж и знают, что нынче, по нынешним временам, обедневшая бояриня-то. Что уже нет той силы и славы и богатства того. И уже не робкая зависть, а глумливое насмешничанье порой послышится ей вслед. Тем паче тут среди народов церкви, где она одна среди прочих, нарочно на хоры не пошла, стояла в толпе внизу, смиряла себя. Самой разве легко видеть ежедён заботных хмурое лицо супруга, искудость наступающую, и небрежненье холопов, тех, что прежде стремглавки дались по первому знаку. И вот теперь новая забота, новые горе. Новое трудное испытание. Этот вот ребенок, второй сын. чуилось как-то, что сына дает ей опять Господь. Старшенький Стефан уже и грамоту начал постигать, а этот какой-то будет еще. И вот тут, воротясь из церкви в слезах, повестила она супругу своему про наваждение, чудо ли, случившееся с нею на обедне и священника призывали, и отслужив молебен, а после отведав обильной трапезы и прилично отрыгнув, успокаивал родителей отец Михаил, толковал от писаний от текстов, а неуверенность осталась. И борясь с нею, строже и строже блюла беременная весь чин христианского жития, молилась часами, постилась по средам и пятницам, Содержала себя в чистоте телесной и духовной. К тому часу, как родить, лицо истончилось, стало прозрачным до голубизны, и глаза огромными. Уже и супруг, коему хватало своих забот, стал в взаболь бояться за нее, не скинула бы плод, не умерла бы сама от добровольно наложенной на себя тяготы но не беспредельно труднота бабьи тягости. Срок родин подошел благополучно, и то еще скажем, что, к счастью великому, ни в воске, ни в пути, ни в траве под кустом и ни в придорожной курной избе, а дома, в своих хоромах боярских, довелось Марии произвести на свет второго, самого знаменитого сына своего. Глава шестая женщина рожающая в родильном доме где ребенка уносят и приносят медссестры чаще всего не видит первого взгляда новорожденного между тем поглядев внимательно в глаза только что появившемуся на свет ребенку трудно порою не смутиться духом и даже не ощутить жути такое не детское взрослое мудрое и смятенно трепетное выражение имеют они такие глаза такой взгляд пожалуй только у серафимов феофана грека в куполе Спаса на ильине в великом новгороде как будто откуда то оттуда извыси сфер пришедшая душа с трепетом ужаса оглядывает впервые этот наш мир очень скоро впрочем и взрослость и мудрость вора ребенка про проходит и глаза становятся обычными глуповато спокойными глазами дитяти. Чудо окончилось, душа вошла в плоть, и уже не проглядывают в телесном, пугая взрослый ум глубины нездешних миров. Боюсь утверждать, не видел, не зрел, не сравнивал, но нет ли в этом первом и скоро приходящем взгляде предвидения каждой данной судьбы? того что определит человеку всю его последующую жизнь быть может только очень старые священники ведающие судьбы прихожан своих коих им доводилось крестить могли бы ответить утвердительно на этот вопрос в старину да и не такую уж древнюю рожали дома и бояр не так же как и черные жонки и из высокого своего покоя Из вышних горниц Мария, когда подошел ее час, тоже выходила в хлев. И тут, в парной духоте, где в полутьме шевелились, вздыхая коровы, на свежей соломе, стоя, держась руками за перекладину, и рожала. Ну и барыня все же. ни одна повитуха, а еще четверо сенных женок были при сем. Две поддерживали под руки, со сторон. Одна держала подол баярыни, не заморать бы дорогую сряду. Другая стояла наготове с чистым убрусом и свечой. Потягни, потягни, милая, приговаривала повитуха. Да я, кусая губы, чтобы не закричать, бормочет роженица. Да я со степушкой то словно легче было. Ой, ну-ну, душенька ты наша. Ну уже «Пошел! Уже пошел! Ой! Ой!» Не выдержав, наконец закричала Мария. И тут, в трепетном свете свечи, что плясал огоньками в больших, любопытных коровьих глазах, животные оглядывались, переминаясь, не совсем понимая, по что и к чему суетятся здесь все эти жонки и пляшет тревожащий свечной огонек. Боярине, запрокинув голову, с досине закушенными губами, почти повисла на скользкой жерди. Не держи со сторон, невесте устояла бы. Лишь горячий шепот и услыхала сквозь рвущуюся боль. «Идет!» И в надрыв почти уже огромное опустошающее облегчение. Только страшно дрожали расставленные ноги. И что-то там делали жонки с повитухою которая сейчас ловко приняла младенца в чистый убрус, тут же, слегка обтерев с него родимую грязь, положила на солому и льняною ниткою перевязывала пуповину. А перевязав, наклонилась и, зубами слегка заживав, отгрызла лишнее, тут же и подшлепнув младенца. «Дыши!» Под руки, почти обморочную Марию, отвели-внесли в терем и уложили на ложе, тоже соломенные, засланные родном, а сверху белым тонким полотном, но без перины, чтобы не было жаркой мягкости вредной роженице. Тут в поволуше уже толпилось едва ли ни полтерема, и не только жонки и девки, совали носы и любопытные мужики, которых тотчас, впрочем, и выпроводили в зашей посреди покоя уже было водружено дубовое корыто с теплой водою и сейчас уложив и обтерев влажной посканью боярынью жонки во главе с повитухаю бережно развернув обмывали в корыте попискивающего малыша боярин кирилл протолкался сквозь суетящейся баббер роой к ложу жены склонился над нею мария вздрагиващими потнами пальцами тонкой руки Коснулась чела супруга. Огромные, полные пережитого страдания и счастья, обведенные синюю тенью глаза, обратились к такому дорогому сейчас, особенно дорогому, доброму и растерянно беспомощному лицу супруга. — Отрок! — прошептала. — Сын! Кирилл покивал головой. Знаю, мол, в горле стало комом. Не мог ничего ей выговорить. Только еще ниже склонясь, коснулся бородою влажных и страдавшихся рук дорогой своей печальницы. Все заботы и труды сейчас постарань, жива, благополучна, и сын. — Ты иди, — прошептала, едва заметным движением перстов, перекрестив счастливого отца. Кирилл распрямился. Высокий, жонки все были по плечу ему, статный, как и прежде, как и всегда. Даже и тут, на ложе болезни лёжа, узрела Мария опять и вновь, как царственно, на нём даже и простая домашняя сряда. А вот не судьба, ни талант. Мельком прошло облачную тенью суедневное, заботное, о чём все часы думать не хотелось совсем. И вот тут-то ей и поднесли младенца, уже умытого, уже укутанного в свивальнике, с одной из сморщенной красной мордочкой, темнеющей среди белого полотна. И уже в свете дорогих свечей, в высоком свечнике, у ложа, заглянула Мария в глаза будущего, еще не крещенного, отрока Варфоломея. И не могла ни узреть, ни прочесть в них удивительного знака грядущей его судьбы. Сперва-то, как поднесли, увиделись одни светлые бровки и пухленький ротик с забавно приподнятою, жаждущей материнского соска, верхней губкой. И Мария, уже протягивая ладони к теплому свертку, лишь мельком заглянула в большие, отверстые миру глаза дитяти Заглянула. И сама испугалась даже со сморщенного детского личика на нее глядел старец глаза жили как бы даже отдельно полные безграничного терпения и тайного прозрения и ее словно овеяло тихими крылами даже и протянутые ладони замерли в воздухе на миг свет струился на нее из оочя дитяти голубовато искристый неземной как будто бы Бархатный на ощупь свет. И не виновата она, что охватила судорожно, Прижала к себе поскорее, едва не вдавила в крохотный рот Набухший, потемневший сосок. И пока сосал, не жадно крутя головкою, Захлебываясь, дергая и теряя, как бывало Стефан, А задумчиво, ровно и плотно, словно бы исполняла работу, Думая в то же время совсем о другом. Все боялась, как оторвет от груди. Боялась вновь нечаянно заглянуть в отверстие очи. Впрочем, пугающее это прозрение в глазах у дитяти быстро окончилось. Мальчик Варфоломей стал упитанный, спокойно веселый, и, ежели бы не то событие в церкви, он и не тревожил бы ничем родителей своих, все внимание которых по-прежнему забирал старший стефан тем паче мария почти тотчас опять понесла и невдолге родила третьего сына названного петром так что тут и заботы и внимание все пришлось делить на трое и даже на четверо самая старшая подрастала дочерь в близких годах уже превратившаяся в невесту не был к тому же в Ни тщедушин, ни нервен излиха, да и будь он заморыш отроком-то, не вымахал бы к мужскому возрасту противу прочих в два мужика силою, как сообщает первый его биограф Епифаний. Одна только странность была у дитяти Не брал грудь по постным дням, средам и пятницам. Не то чтобы дергался или кричал, нет, попросту отворотит личика и лежит задумчиво глядя вдаль. Опять трудно верить. Может, плохо брал? Мать даже и то пробовала. Влагать ему сосок в рот насильно. А он все одно не сосет, зажмет сосок деснами, да так и лежит, не и не шевеля губами. Что ж, суровое соблюдение постов и постных дней Марии, пока носила плод, могло же воспитать и в младенце Варфоломея эту наклонность к перерывам в пище. Быть может, хоть так объяснить, понять. И еще он не брал грудь после обильной мясной пищи матери. И у кормилиц не брал груди тоже. Верно, тонкость натуры, которая отличала Сергия всю жизнь от прочих, сверхчувствие его сказалось уже тут, на самой заре жизни, в тонком развлечении вкуса материнского молока. Но и это заметила Мария не вдруг, а после. После того всего, что назвал летописец Ахмыловой ратью. Глава седьмая. Беда жена. Надо бежать. Пляшущие огоньки двух свечей едва освещали тесовую лавку, корыта с дымящейся водой, угол божницы до край стола с разложенными ветошками и белым льняным убрусом расстеленном поперек столешницы, на котором Мария с нянькою и сенной девкой кончали перепеленывать вымытого, накормленного и теперь забавно гулькающего малыша, который, тараща круглые глазенки, любопытно выглядывал из тугого свертка и дергал щечкой, пытаясь и не умея еще улыбнуться. Мария подняла голову, еще не понимая. Еще ответ улыбки детяти блуждал на ее лице и прежде смысла слов поразило ее лицо супруга смятое растерянная с погасшим бегающим взором с пятнами лихорадочного румянца на щеках и лбу такого с ним николи не бывало ни в мор ни в иную беду ни даже в набег кочки даже и тогда когда дошла весть о гибели михаила тверского в варде последнего из князей Как всегда повторял Кирилл, кто мог спасти Русь и Ростов от гибели. Муж сдался, сник, сломался духом, поняла она. И это было самое страшное. Страшнее того, что он бормотал, словно в бреду. Про Ахмыла, посла татарского, про горящий Ярославль, про то, что и Ростову уже уготована та же беда. И все бояре, весь Синклид, Уже покинули город, сама бежал невестимо, бросив обоих молодых князей на произвол судьбы. Да и они уже верно побегли вон из града. И что их поместье стоит как раз на Ярославском пути. Она встала, едва не уронив маленького Варфоломея. Сделала шаг второй навстречу супругу. И у самой вдруг все словно поплыло в глазах. Стало мягко заваливать навзничь. В обморочных сумерках чьи руки, Пляска дверей, голоса, Грубый язык Яши, старшего ключника, Топот и гам снаружи. Кирилл держал ее за плечи. Мария, медленно приходя в себя, Стуча зубами о край ковша, Пила терпкий холодный квас. А уже в горнице полюднело Суетились. Несли сундуки и укладки, сворачивали толстый ковер, уже держали на готове дорожный опушень боярыни, уже укутывали маленького, когда в покой ворвался разбуженный нянькою и едва одетый Стефан. — Батюшка, татары, да? Будем драться? — с ордой? — вопросил бледно усмехнувший отец. — Бежим вот! — Бежим? — Мальчик недоуменно уставился на родителей. Только тут, приметив гомон и кишение прислуги, торопливый вынос добра и рухляди. — Нет! — возопил он с отчаянием и слезами в голосе. — Опять! Опять тоже, батюшка! Ты должен погинуть, как князь Михайло в Орде! Вот! — выпалил вдруг Стефан, с разгоревшимся лицом сжав кулаки. — А я... А мы все. Он не находил слов, но такая сила была в голосе отрока, что Кирилл смутился, отступив. Испуганная Мария попыталась было привлечь первенца к своей груди, но он упрямо вырвался из разнеживающих материнских объятий и стоял одинокий, маленький и неумолимый с тем, уже начавшим обозначаться сквозь детскую мягкость резким обрубом прямого стремительного лица, будто стесанного одним резким ударом топора от алба к подбородку, с темными провалами очей, огненосных, как скоро назовут глаза юноши Стефана. Стоял и не прощал всему миру, себе, родителям, граду Ростову, готовый укорить даже и Господа, если б не знал твердо, что нынешнее гибельное позорование Руси Есть божья кара за грехи прежде бывших и нынешних русичей. — Погибнуть! Да! И я! Я тоже! — А что будет, когда татары придут со мною? — выпросила Мария. — И с ним? — указала она на сверток с красным личиком в руках у няньки. Стефан перевел взгляд с матери на меньшого братца так не кстати появившегося на свет, набычился, не зная, как и чем возразить матери. Минуту постоял Пунцовый, закусив губы и сжав кулачки, и вдруг, громко зарыдав, выбежал вон из покоя. «Беги за ним!» Первой нашлась Мария, пихнув в загривок сенную девку. Тут же двое оружных холопов, а помнись бросились ловить отрока. Стефан, пойманный ими на переходах, не сопротивлялся. Только пока его несли до воска, бился в отчаянных судорожных рыданиях, запрокидывая голову, храпя и кусая себе губы. Нежданный приступ и укоризны сына заставили Кирилла опомниться. Он попытался взять себя в руки. Сняв ключи из пояса, велел выносить дорогое оружие, и узоччи из бертиницы но все плыло проваливало мутилось в голове и кабы ни яков так бы и потекло мимо нелепая врозь рассыпаясь в безобразном безоглядном бегстве яков поднял на ноги дружину силой собрал растерянных холопов повелел запрягать и торочить коней и выпускать на волю скот из хлевов по кустам разат Да так тот татарам по боли заботы станет и мать каждого арканом. На крыльце их обняла теплая летняя ночь. Сухая, нагретая за день пыль отдавала солнечной зной и гасила шаги. шелестели кузнечики в кустах сада. Звезды, срываясь, чертили огнистый след. Ночь пахла теплом, мятою, зреющим хлебом но в теплые ночи потревоженно ржали кони, плакали дети, гомонили бабы, и зарницы вспыхивающие над землей, казались заревом горящего Ярославля. Мария, укутанная, крепко прижимая к себе малыша, повалилась в глубокую телегу на сено. — Степушка где? — Повезли уже! — отозвались из темноты. — Стефан со мною! — — послышался голос супруга. Воски и телеги, все, что имело колеса, уже выезжали, груженные наспех накиданным добром со двора. Коровы и овцы непутем шарахались под ноги коней. В ночи мычало, блеяло, хрюкало, выли собаки, голосили, словно уже по покойникам, жонки. Кто-то бежал сзади с криком матушка боярыня Матушка!» Мария хотела остановить. Но Новощик Яра и молча полосовал коня, и телега неслась, подкидывая и колыхаясь на всех выбоинах. И ей оставалось только сжимать малыша, чуя, как нянька с двумя сенными перекатывает по ногам, хватаясь в темноте за высокие края телеги. И бежали, дергаясь вверх и вниз звёзды над головой. Дочья-то косматая и в ночи голова, склоняясь со скачущего обуч с телегой коня, — хрипло спрашивала. — Бояр, не здесь, а? — Здесь, а! — хором отвечали бабы. И голова исчезала вновь, только мерный конский топот с редкими сбоями несся постеронь, словно пришитый к тележному колесу. Теряя вазы и людей, выматывая коней, взерошенных, мокрых, в мыле и пене, они неслись, минуя темные, еще не разумеющие беды деревни сквозь запоздалый ббрх хриплох спросонья собак мимо и прочь от ростова забиваясь в чищобы по малоезжим глухим затравянелым дорогам и уже утро означило легчающее небо и первые светы зари поплыли над курящей паром землей когда яков что вел в атагу разрешил остановить покормить и выводить шатавшихся коней С избитыми боками, с трудом разжав онемевшие руки, не понимая даже, жив ли малыш, ощущая противную мокроту внизу тела и тошнотворные позывы, Мария с трудом выбралась из телеги, тотчас вся издрогнув от холодного утренника. Зубы начали стучать, не унять было, как не сжимало. Подъехал Кирилл. Тяжело, шатнувшись, свалился с коня. Ей дали чего-то испить. Есть она не могла, помотала головой. Ненька помогла расстегнуть саян, поднесла нераспёлёное малышак груди. Слава Господу, молоко не исчезло, текло по-прежнему, и грудь легчало по мере того, как маленький деловито сосал. Подходили мужики, но даже из стыда, что бояра не на людях с голою грудью не было, до того устала и до того болело все тело подошел шатаясь стефан с черной умученной мордочкой прости маму молча огладила ткнувшись сухими губами ему в висок глянула снизу вверх на мужа и поскорее отвела глаза увидя ту же вчерашнюю испугавшую ее давеча жалкую потерянность на родном всегда таком красивым и строгом но все равно в дорогом лице. Потом уже, когда все кончилось, и это позабывалось порой. Они отсиживались в лесной деревушке, перенимающи слухи. Кирилл уезжал, и от него не было ни вести, ни нависти. Мария пристроилась спать в летней клетушке, не разболокаясь, мыться в печи в очередь со своими холопками хлебать мужицкие шти, помогала, чем могла по хозяйству, даже и жать ходила вместе с бабами, а Стефана послала возить мужицкие снапы с поля. Уже и обдержались, и привыкать стали, когда, наконец, воротились веселые, успокоенные супруг с Яковом, и Кирилл, вольно развалясь на лавке, сказывал, как все устроилось, какой разор и разброд творились в Ростове брошенным боярами и владыкой. «Как Игнатий, — сказалась ордынская кровь, — ременной плетью расчищал себе путь, разгоняя словно овец перепуганных горожан. Как настигли и воротили епископа Прохора. Как сами потрошили сундуки в брошенных теремах. Собирали испуганный клир церковный. Как вели их, почти падающих в обморок, с хоругвами в дрожащих руках». И как стих, засопев Ахмыл, старый знакомец, покойного Михаила Тверского, услышав из уст Игнатия речь татарскую. Какие подарки передавали ордынцам, как успокоили город и возвращали разбежавшихся смердов. «Потратиться-таки пришлось и нам», — со вздохом присовокупил Кирилл. «Да и то еще повезло», — подал голос в свой черед Яков. «Сын Еговый, видишь, ах мыло-то! На Ярославле глазами заболел. Владыко исцелил его молитвою, освященной водою помыл. Да! Господь помог! Господь!» Добродушно отозвался Кирилл, веселыми глазами озирая свое семейство. Мария слушала немо с тупой тяжестью в сердце и голове. И вдруг в ней, возможно, от усталости, Крестьянского тяжкого труда, нездоровья, страхов, горькую волной поднялось запоздалое отчаяние. Остро увидела она всю свою жизнь. Красавца мужа, который надевал писанный золотом шелом и дорогой доспех только для торжественных выездов, ни разу не ратясь, потерял все или почти все, и даже маленький Стефан кричал ему, погибни со славой и что вся жизнь их была для одного этого — для шествий, с хоругвами и поклонами, выездов с князем, посольских дел, ненужных, как прояснило теперь никому и никого не спасших. И не потому ли, да именно поэтому, он и не успешлив днесь? Какая корысть в том, что был ты честен и верен сменявшим друг друга юным князьям, что был щедр, Хлебосолен нищелюбив. В спокойную пору, когда еще, до Батыя, Быть может, пригодились бы твои и стати норов, Но не тут, не теперь. Как же ты не видишь, ладу мой, Отец детей моих и светочей моих? Как же не узришь позора в том, Что вышли вы, мужи, бояре, ратные люди, Да попросту мужики, наконец? С хоругвами, встречу поганому бессермену, Послу татарскому, с дарами, Яко волхвы ко Христу новоявлену. С милости вел, испугался за сына. Сын-то, Яговый, глазами заболел, Видно от жара огненного, Задымил очи на пожаре Ярославском. С хоругвами, крестным ходом, Яко благодетеля своего. А кабы не исцелил? — спросила вдруг Мария, звонко, в надрыв, и, склонясь, горько заплакала. О себе, о нем, что только и умел всю жизнь умолять, просить, шествовать, когда надо было драться, подлечить предавать или уже безоглядно идти на крест. — А кабы не исцелил? — повторяла она, вздрагивая, горбатись и закрывая лицо руками, меж тем, как Кирилл Испуганный, пав на колени перед женой, пытался, как мог, утешить ее рыдание. Знал бы он, сколько ей пришлось пережить за эти смутные дни. Стефан слушал, бледный, повторяя одними губами «Господь». Возвращались едва не на попелище. Все было разорено и порушено. «Татары, свои ли, не поймешь?» Позоровали всласть сорванные двери, выбитые оконницы, поваленные огорожи Едва четверть разбежавшегося скота удалось собрать по кустам, не досчитались и многих слуг, сбежавших напрочь. Почитай, ежели бы и сгорел город, боярину Кириллу немного большего убытку стало от охмылого нахождения. Глава восьмая Минуло четыре года. Четыре года относительного покоя. Когда можно отстроить порушенные хоромы, когда бабы вновь рожают детей, а мужики пашут и сеют хлеб. Хотя уже в воздухе носило, что Юрий вновь схлестнется с Дмитрием, и горе тогда Ростову, зажатому меж Тверью и Москвой. А подрастающие князья Словно переняв наследственную болесть, начинали тяжко ссориться, чему деятельно помогали многие бояре. И уже скоро дело должно было дойти до дележа, града Ростова и Волости. И все же это были относительно спокойные годы, о чем Кирилл почасту толковал с зятем своим, Федором Тормосовым, когда те наезжали гостить, обычно всей многочисленной семьей со свояками, тетками, племянниками, детьми и челядью. И венцом всех этих разговоров было одно — кто одолеет, в конце концов, Москва или Тверь? Тверь была привычнее, спокойнее, спасительней казалось, для града Ростова. Мечты, похороненные со смертью Михаила Тверского, все еще робко брезжили в неспешных застольных речах. «Вот бы, ежели бы, покойник Михаила Ярославич, царство ему небесное! Гляди-ка, почти уже всю землю Владимирскую совокупил, вруца своя! За малым дело не состроилось! Новгород великий, вот! Да, Новгород, упрямый, непоклонливый, новгородцы-ти! А ныне опять все поврось, до да подмосковского князя головы клонят!» Жена была права в давнем озарении своем. Кирилл всю жизнь мечтал о благолепии, о торжественном уставном несении вышней службы, и всю жизнь в тайное тайных души верил, что князь должен быть справедлив, великодушен, мудр и милосерд. И когда раз за разом видел иное, недоумевал, не верил, не понимал и не принимал, намного и вовсе решительно закрывая глаза. В иную пору, в иной действительности, был бы Кирилл и в почете, и на месте своем. Но тогда, когда все рушилось, бродило, а новое не устоялось еще, он был порою смешон, как такующий Тетерев, что слышит одного лишь себя. Но уже и эти заботы отходили для него постарань, теряли прежнюю свою остроту и боль. И все чаще Кирилл такие вот беседы кончал присловьем един господь в нем все укреплялось и росло сознание что земная жизнь его труды и чаяния суета суеты всяческая суета и то чему он посвятил свою жизнь вряд ли столь уж важно перед лицом господа и той другой истинной вечной жизни и все меньше трогало кирилла что хозяйство плыло из рук Уходило добро, уходили люди, пустили волости. Неким и нечем становилось содержать городской двор. Здесь, на земле нажитое, оно и должно было остаться на этой земле. Впрочем, хоть и скудел боярин Кирилл, все же он оставался великим боярином. И хозяйство его, трижды порушенное, все еще было боярским и большим и сына Стефана отдали учиться не куда-нибудь, а в Григорьевский затвор, рядом с княжеским теремом, куда ушла едва ли не вся библиотека князя Константина Всеволодича. И отроки лучших боярских семей учились именно здесь, и самые ученые и иерархи церковные выходили именно отсюда. К Кириллу невидимо подходила старость, подходила как наступает тихая осень. Все еще тепло и солнечно, но редеет леса, свежеет воздух, меркнут краски. И вот уже каким-нибудь ранним утром треснет льдинка в лужице под ногой, и птичьи караваны уходят в синих холодных небесах туда, на юг. Так было и с ним. Не согнулся стан, и сила еще не ушла из предплечий. И в светлых волосах не вдруг проглядывали, прячась, нити седины, но уже виднее стали белые виски, и узкою лентою посеребрила бороду, и посветлели брови, и новые добрые складки пролегли у рта, и морщинки у глаз не сходили, даже когда он переставал щуриться. И все больше отдел городских невесёлых обращался он к детям словно в них чаял достичь того, до чего не удалось достигнуть самому, себе же оставляя в дальнем далеке тихую надежду на монастырское уединенное успокоение. В детях на первом месте был для него Стефан, горячий и нравный. С ним, как с равным уже, проводил Кирилл часы, толкуя греческие книги, обсуждая деяния Александра Македонского чтя вслух хронику амартола и русские летописи, по которым недавняя и уже отошедшая в небытие киевская старина выглядела величавой и славной, а князья киевские — Ярослав, Святослав, Олег, Владимир, креститель Руси — великими и грозными. Амировы сказания, то есть Гомеровы, Амартал Георгий. 842-867. Византийский летописец, автор знаменитой хроники, излагающей всемирную историю от сотворения мира до 842 -го года. Малыши, Варфоломей с Петром, занимали гораздо меньше места в душе и в мыслях родителя, хотя и помнилось и тревожило бывшее в церкви, но помнилось и поминалось от случая к случаю, а так, ежеден, Варфоломея не выделяли в особенную, уделяя ему и меньшему брату поровну внимания и ласки. И как часто, как всегда бывает, просмотрели те незаметные и крохотные поначалу отклонения, те поступки, совершенные не так или не совсем так, которые ознаменовывают начало человеческой неповторимости. Но что было неповторимо в характере Варфоломея? Толстый карапуз, качаясь на ножках, косолапа идет к двери. На четвереньках перелезает через порог, действуя одной рукой. В другой, в потном кулачке, зажато что-то. Вот он, поворотясь задом, спускается, как медвежонок, со ступеньки на ступеньку, вниз по долгой красной лестнице высокого крыльца. И, наконец, в очередную соступив, босая ножка ощущает вместо щекотной сухости дерева теплую пыль двора. Покачиваясь, он идет по двору туда, к высокому, выше его роста, бурьяну, приговаривая шепотом «Не кусяй! Не кусяй!» Пестрый жук, зажатый у него в кулачишке, отчаянно скребет лапами и уже не шуточно Вцепился ему в ладонь, но малыш терпит. Вот он разжимает ладонь. Лопухи, татарник крапива уже окружили его своими высокими колючими головами и начинает тихонько одним пальцем поглаживать жука по спинке. Жук расцепляет ядовитые челюсти, вертит головой, с усиками и, наконец, со щелканьем, вскрыв твердые надкрылья, Выпускает нежно-блестящие прозрачные нижние крыла и резким рывком срывается с детской руки, тут же исчезая в высоких острых травах. Младенец удовлетворенно смотрит вслед жуку, коего он подобрал на полу из ложни, неведомо как залетевшего в терем и терпеливо нес сюда, чтобы выпустить. Жаль только, что жук так быстро улетел, не дав рассмотреть свои крылышки. Варфоломей поворачивает к дому и, посапывая, пускается в обратный путь. Почему один малыш поступает так, а другой и в той же семье иначе? Почему один мучительски отрывает лапки и крылья жуку, разоряет гнезда, убивая птенцов, вперекор родительскому слову и даже под угрозой порки а другой садит на зеленый листик и осторожно выносит на улицу червяка, а заглядывая в то же гнездо, боится дышать, чтобы не испугались птенчики. Сколько тут усилий воспитателя, родителей, и сколько от природы самого человека. Быть может, не так уж не правы авторы христианских житий, полагавшие, что праведник рождается с уже готовым устремлением к праведности. Варфоломей рос неслышно, не причиняя никаких неприятностей родителям. Был здоров, тих и послушен. И то, что отличало и, пожалуй, выделяло его, было как раз тем, что позволяло родителям почти не обращать внимания на своего среднего сына, отдавая внимание младшему, Петру, который часто и прихварывал, и капризил. Варфоломея же отличала редкая для детяти послушливость и старательность. Ему почти не приходилось повторять дважды. Сказанное матерью или нянькой, он запоминал и исполнял сугубо в точности. Поставить ли свою мисочку на стол, задвинуть ли и закрыть ночной горшочек, застегнуть рубашечку, перекрестить лоб перед едой, умыть руки. Все он делал тщательно и спокойно, с видимым даже удовольствием, и очень любил оглядывать себя, когда на него надевали нарядную рубашечку. Подолгу рассматривал рукава, разглаживал тканью у себя на животике, а когда его обижали, чаще всего не дрался и не плакал, а недоумевал. Как-то братья Погодки и младший Тормосов затеяли зеловитую возню, И вдруг Тормосов, он был чуть постарше, взъявился. — У меня и Пети белые рубашки, а у тебя синяя. — Ты не наш. Иди прочь. И вдруг начал яростно пихать и бить Варфоломея. А царапал и свалил его в канаву. Это было одно из первых детских воспоминаний отрока Варфоломея, когда мир еще не воспринимается связано а только отдельными картинами. Он помнил, как негодовал и подпрыгивал мальчик чуть побольше его ростом, как его почему-то пихали и толкали в сухую глубокую канаву, всю в каких-то колючих травах, и запомнил свое тогдашнее огромное недоумение. Не обиду, не боль, нет, а недоумение. Неужто от того, какая рубашечка, можно любить или не любить человека? Он не заплакал, а выбрался из канавы на четвереньках и все думал, не понимал и видел мальчика Тормосова как бы со стороны, дергающегося, суетящегося, словно больного, и даже по-своему пожалел его. Во всяком случае так, вспоминал он потом свое тогдашнее чувство переживания. Маленьким варфоломе не только никогда не мучил зверей но и не позволял другим мучить какого бы возраста и роста ни был обидчик он трогательно заботился о младшем братике и не любил мяса подолгу жевал и глотал с видимым трудом по счастью родители не неволили как иные есть нелюбимые очень часто играл один что то бормоча себе под нос чуилось что представляет тебе в эти мгновения много больше, чем можно было узреть из палочек, щепок, свистулек и коней, расставленных перед ним. Но не было в нем ни всплесков горячего норова, ни ярких откровений познания, всего того, что увлекало и тревожило в Стефане. Лошадей любил он до страсти. Одна из ранних картин воспоминаний в Варфоломея. Это как он стоит в белой рубашонке на крыльце и кормит коня хлебом. К нему склоняется большая конская морда, и теплые мягкие губы требовательно и властно забирают с его ладошки наломанный хлеб кусок за куском. Кони были рядом всегда, и Варфоломей уже не помнил, когда его впервые посадили на теплую конскую спину. И он, вцепившись ручонками в гриву, ехал с радостным испугом по зеленому двору. Почему-то запомнился густой зеленый цвет, верно, поздневесною, когда затревенелый двор еще не бывал вытоптан и выбит до черна колесами и копытами коней. Но даже когда его сажали верхом, он не вертелся, не бил коня пятками, как Стефан в его возрасте а весь замирал и ехал, крепко уцепившись за гриву. И когда его снимали с лошади, не скулил, не рвался из рук, а тихо, счастливо улыбался медленной, расцветающей улыбкой. Говорят, характер человека складывается в первые пять лет жизни. То есть как раз тогда, когда ни родители, ни ближние не думают еще, о воспитании характера, и все внимание направляют Токма на то, чтобы обуть, одеть, накормить, до да, по силе возможности, потешить игрушками и сластями. И нечастые проявления детского своенравия в Варфоломее являлись и проходили почти незаметно для его родителей, оставляя памятные зарубины лишь в собственном сознании детяти, как, например, случай с лестницей. Лестница эта вела на чердак, куда складывали сушить яблоки, и куда поэтому часто украдом лазали дети, те, кто умел. А те, кто еще едва держался на ножках, тоже подходили и, ухватясь за нижнюю перекладину, задирая голову, глядели вверх, откуда старшие мальчики кидали вяленые, терпко сладкие кусочки. варфоломею каким-то чудом удалось заползти на вторую ступеньку, откуда его походя сволокла дворовая девка, пробегавшая на поварню. Однако часа через два старик-садовник услышал тонкий писк и углядел Варфоломея, висевшего вниз головой посреди лестницы, руками и ногами обнявший лестничную тетиву. Он, видимо, перекинулся и висел довольно долго. Когда старик снял его, он весь дрожал и скулил, как щенок. Но, однако, не в долге, выруганный и утешенный, он украдом уполз из дому и исчез. Когда уже об ужине, схватились из Кати, и сама Мария побежала осматривать все щели, колодцы и ямины, она заметила, случайно подняв взор, что в проеме чердака что-то белеет. Это был Варфоломей в своей рубашечке. Он сидел на самом верху, побалтывая ногами, и так ясно поглядел на мать, так готовно протянул ей ручки, что у Марии и мысли не шевельнулось, что ребенок залез туда сам, и она долго поносила неведомых старших шалунов, затащивших детятю на вышку. Между тем, для едва научившегося ходить малыша, было подлинным подвигом, просмотренным родителями и прислугой. Он едва мог достать ручками до нижней ступеньки и потому, когда полез, то лез по тетиве, обняв круглую жердь ногами, соскальзывая, обрываясь и упорно подтягиваясь вновь. Когда его сняла дворовая девка, Варфоломей едва не взвыл. На смарку пошли его тяжкие труды поэтому он полез быстрее, хоронясь людей, и, перебираясь с очередной ступеньки на следующую, сорвался. Страшен был этот миг. Он уже поднялся на необычайную высоту. Далеко внизу проходила золотисто-пестрая курица и даже не увидела Варфоломея. А тут ручонки поехали, его стало кренить он на миг в ужасе прикрыл глаза изо всех сил руками и ногами вцепившись в круглое, и тотчас тяжкое бремя собственного тела потянуло его за руки и за ноги. Двор и терем разом опрокинулись, и когда Варфоломей, убедясь, что он не упал, а висит, открыл глаза, он увидел только голубое небо и ватные серо-белые облака, наползающие и наползающие на окоем. «Не разжать рук!» не даже ослабить, на мгновение он не мог, и висел, постепенно теряя силы, не зная, что предпринять, и даже не слышал сам, как начал тонко скулить. Он уже почти терял сознание, когда его вторично сняли с лестницы и унесли в дом. Но теперь все окружающее воспринималось им, как в тумане. Реально было одно — лестница, на которую следовало влезть. Лёжа на кровати и мысленно восстанавливая весь путь, он понял свою ошибку. Надо было всё время держаться за перекладины, чтобы не перекинуться стремглав Отдохнув и поев, он ушмыгнул из горничного покоя, и на этот раз ему уже никто не помешал. Вытягиваясь во весь рост, он крепко ухватывал одной рукой за ступеньку, Другую обнимал тетиву лестницы и, горбатясь, подтягивал ноги. Главная трудность заключалась в том, чтобы ногами, коленями влезть на перекладину. Для этого он перегибался вперед, почти свешиваясь головой, обеими руками брался за тетиву и тут, уже почти падая вниз, заносил колено на ступень лестницы. Дальше было гораздо легче. Утвердив обе ноги на перекладине, он вытягивался в рост и ухватывал точно так же следующую ступень. И опять подтягивание и опять голова и плечи перевешиваются вниз, и Варфоломей почти закрывает глаза, чтобы не видеть раз за разом грозно отдаляющейся земли. «И вот уже он так высоко, что земля видится в какой-то далекой дали» даже словно бы в легкой голубизне, а он висит почти уже в облаках. И дрожали ноги, и руки тряслись, а он все лес и лес с железным упорством, повторяя раз за разом все то же самое, подтягиваясь, склоняясь головой вниз, утверждая колено на новой ступени, а потом переползая на нее и целиком. И вот уже последняя ступень. И дальше, дальше была стена, бревно, и некуда лезть. Его почти охватило отчаяние. Столько лезть до верха, и тут, на самом верху, не смочь выбраться туда, на вожделенную чердачную высоту. Последний раз, вытянувшись вдоль тетивой лестницы и ощущая руками щекотную сухость дерева, он начал думать. старшие мальчики Легко преодолевали эту последнюю ступень, запрыгивая туда, наверх. Как? Прямо перед его лицом был тупо обрезанный конец лестничной тетивы. И Варфоломей, наконец, решился. Уже почти не дыша, медленно-медленно, он начал подтягиваться вверх, цепляясь руками за трещины в дереве. Он весь вспотел со страху и чуял, что стоит его ногам потерять неверную опору, и все. И он полетит вниз, в ничто, в глубокую, зияющую пустоту. Медленно ступали маленькие потные ножки по гладкому дереву лестничные тетивы. Руки сводили судороги, и они уже почти не слушались. Вот он оторвал правую руку и сунул ее в трещину повыше. Тотчас ноги съехали по гладкости тетивы, и Варфоломей завис, напрасно скребя пальцами ног, гладкое дерево. По счастью, под левой ногою обнаружился острый сучок и, не жалея себя, почти в кровь, вдавив сучок в мякоть ноги, Варфоломей сумел зацепиться, а потом, в каком-то лихом отчаянии, задрав другую ногу, коленом достал до верхнего среза тетивы. Больше он ничего не мог. Его долго трясло, и он продолжал полувисеть, упираясь трясущимся коленом в основание тетивы, другой до предела вытянутой ногой в острый сучок, а руками, распростёртыми по покатости дерева, вцепившись в острые края трещин. Дрожь медленно проходила. И вот Варфоломей сумел сделать следующее движение. Упершись коленом, оторвал другую ногу и стал руками подтягивать тело вверх. Труднее всего оказалось оторвать живот от теплого, круглящегося дерева. Но когда он наконец решился и на это, тело как-то почти легко подалось вверх, и Варфоломей просунул одну руку поверх бревна, к собственному спасению найдя за невидимым краем стесанный топором рубец. Побелевшими, почти потерявшими чувствительность пальцами, он впился в затес и, перенеся наверх вторую руку, начал подтягивать тело в последний раз. Перед его глазами уже была чердачная тьма, но Варфоломей ничего не видел, не чуял, кроме одного. Как утвердить на обрезе лестничной тетивы вторую ногу? Он поставил мокрые от пота пальцы на шершавую покатость бревна. Потом, решась, поднял ногу и уцепился пальцами ноги заверх тетивы, почти спихнув себя самого с лестницы. Но тут уже можно стало разогнуть колено и стать на кончик дерева двумя ногами. Больше он не стал ждать. Вытянув ноги и весь подавшись вперед, ворфоломей в ужасе от оставленного позади пространства Повалился лицом, грудью и животом в теплую, пахучую пыль чердака и замер, недвижимо. Вот теперь он струсил и боялся даже пошевелиться, чтобы не улететь назад. Он готов был снова завыть, готов был закричать или громко позвать няню и не сделал ни того, ни другого, ни третьего. Слепо протянув вперёд руки, Он погрузил их в пыль чердака, нашел что-то твердое, и, ухватясь за это твердое, поволок свое почти уже непослушное тело дальше и дальше. И несколько раз по лягушачьи, взмахнув ножками, зацепился коленом за срез бревна, и тогда быстро-быстро ящерицей заполз наконец наверх. Он еще полежал, боясь даже поднять голову. Но вот уже и встал, и огляделся, и почуял во тьме вожделенный дух вянущих яблок, и долго дышал этим сладким, чуть вяжущим запахом, и после встал и робко заглянул вниз, девясь и ужасаясь проделанному пути, а затем, затем уселся на край, даже не взяв ни кусочка вяленого яблока, и стал болтать ногами, успокаиваясь, и довольно озирая распростертый пред ним и ниже его дольний мир, вершины сада, тын и поля по засадам, соломенные кровли деревни в дымке вечереющего неба, далеким далеко, и крохотных коровок возвращающегося стада. И совсем не удивился появлению матери. Теперь, когда он исполнил задуманное, она и должна была явиться к нему. и радуясь, Готовно протянул к ней руки, когда Мария, поднявшись на нижние ступени, бережно стаскивалась с чердака и прижимала к груди своего средненького несмышленыша. Никто так и не узнал об этом первом деянии Варфоломея ни мать, ни няня, ни старший брат, ни дворовые мальчики. А он молчал, не хвастал, даже братику Петюне не рассказал о своем восхождении на чердак. Как-то не хотелось говорить, да словно и незачем было. Лазают же иные мальчики туда ежеден за яблоками. Но в чем-то с тех пор укрепился Варфоломей. Что-то молчаливо понял, постиг в себе самом. И это нечто сперва незаметно, а потом все больше и больше начало выделять Варфоломея из «Круга сверстников». Глава девятая. Мать воспринималась им не как образ, а как ощущение. Ее голос, руки, теплые и уютные. Отца, далекого и строгого, Варфоломей уважал и боялся. Но подлинное благоговение вызывал в нем старший брат, Стефан, или по-дворовому «Степан», Мать называла его Степушкой. Он врывался шумный, что-то говорил, кричал, хохотал или гневал, не обращая внимания на меньшого братца, который, приоткрыв рот, мог часами взирать на обожаемого им почти сказочного героя. Ради коего он мог забросить, не вздохнув, всех своих деревянных и глиняных коней. Стефан уже учился в Григорьевском затворе, в Ростове и ездил туда верхом. Учился он удивительно. Книги не читал, глотал. Тут же, без запинки, пересказывая целые страницы, и уже мог довольно бойко разбирать по-гречески. Варфоломею очень запомнился, ему было уже четыре года, первый раз, когда брат удостоил его серьезной беседы, хотя, собственно, Степан и не с ним хотел баять. Да не случилось никого близ Так и вышло, что впервые сделал он слушателем своим четырехлетнего крупного светло-русого малыша. — Хм, семь дней! — фыркнув, говорил брат почти сам себе, продолжая начатый, видимо, в школе спор. — Семь дней! Бабы-белье солнце вывешивают, а Господь тем часом мир создает, да? — По что? — спросил, отчаянно рабея и весь зазаровев варфоломей и стефан вдруг оборотясь и даже будто присев перед ним наклонясь ли раздельно сказал написано господь создал мир в семь дней понимаешь варфоломей серьезно кивнул во все глаза глядя на старшего брата повторив шепотом семь дней так вот «Господь создавал и небо, и солнце, и звезды, и твердь отделил от воды. Дней-то еще не было, понимаешь?» Варфоломе опять кивнул, старательно запоминая, хотя не понимал ровно ничего. Но у него было счастливое свойство запоминать, не понимая, а после додумывать до конца. И этот братний разговор он додумывал потом несколько лет так и эдак, поворачивая и укладывая в голове слова Стефана. И словно новым светом осветило их, когда сам начал постигать грамоту в том же Григорьевском затворе, где учился и старший брат. — Так вот, — продолжал Стефан, — слова сии надобно понимать сугубо духовно. Семь дней — это не дни, это неделя, седьмица. Седьмой день отдыха. Конец и новое начало. Все идет по кругу, понимаешь? По кругу. Мир, может быть, все время создается Господом. Или создан им в раз, мгновенно, или за тысячу наших лет, что Токма — един миг для Господа. Или же Господь время от времени вновь продолжает творить и переделывать мир сей. Понимаешь? Понимаешь? Повторял брат и варфоломей глядя на него завороженно кивал и кивал шепотом повторяя по кругу все время остается тысячу лет стефан высказав мысль не вавший ему покоя весь день тут же бросил брата на произвол судьбы и унесся куда то а варфоломей все стоял а после ходил и думал повторяя и осмысливая брать слова о том что мир создан или в раз, или в тысячу лет, что все равно есть один лишь миг для Господа или создается-переделывается Господом время от времени и в наши, теперешние дни. И все видел неотвязно, как бабы-портамойницы развешивают белье, а над ними, в облаках, как на лестнице, словно плотник на лесах строящегося дома, стоит сам Господь, с развивающейся бородою и тяжко ворочая облачные громады, создаёт мир. Глава десятая Маленький Русич воспитывался на сказках, после уж на преданиях старины, былинах и житиях. Едет, к примеру, сказочный герой добывать молодильные яблоки и встречает по дороге избушку. В избушке лежит старик, Большой-пребольшой, большой. голова в красном углу, ноги в подпороге, на печи старуха, тоже большая прибольшая Он кланяется старику во всю спину, потом старухе, потом старшему сыну, потом среднему и, наконец, младшему. Герою предлагают с дороги помыться в бане. И когда он идет туда, приходит старший сын старика с охапкою, золотого прутья, и говорит, «Вот ежели бы ты прежде мне поклонился, а потом моему отцу, я бы это прутье все от тебя до рук выломал». Затем идет средний сын с охапкою серебряного прутья, приговаривая, «Вот ежели бы ты сперва мне поклонился, а потом моему старшему брату, я бы это прутье все бы от тебя до рук выломал». Затем приходит младший сын с охапкою «медного прутья» и говорит, «Ежели бы ты сперва мне поклонился, а потом моему среднему брату, я бы все это прутье от тебя до рук выломал». Только потому, что герой выполнил законы вежества правильно, он и остался цел. Сказочный пример подтверждался поведением взрослых. Уважительное отношение к старшим — было законом тогдашнего общинного бытия. Непререкаемый авторитет родителей в доме — законом домостроения. В боярской семье воспитание было тем же самым, что и в крестьянской, только прибавлялись священная история до Евангелия, жизни Христа с моралью высокого жертвенного служения человечеству. И еще века и века были до француза объяснявшего что лучший город на земле Париж, а Россия — страна варваров. Ни Парижа, ни слова «варвары» русичи еще не знали. Вместо «варвары» говорили поганые и разумели под этим словом степняков-сыроядцев да северных ясашных инородцев, а шире — вообще всех нехристей, неуверовавших во Христа. Легендарный город Паган на юге индийских сказочных стран так и понимался как город поганых, то есть некрещенных народов. И страны те, безо всякого оттенка небрежения даже, назывались землями поганскими. Священные города за рубежами страны были и Иерусалим, в котором распяли Христа, и Царьград, нынешний оплот веры Христовой. Русь же, принявшая крещение, отнюдь не была варварскую страною. У нее явились уже и свои святыни, и места паломничества, как, например, Киев, матерь городов русских, со славными своими пещерами и многие другие святые и чтимые места, о чем повествовали и запоминали сперва изусно, после же, одолев грамоту, чли по летописям и житиям святых. также точно воспитывался и маленький Варфоломей. Вот еще одно из его ранних воспоминаний картин. Они сидят на печи, набившись, как птенчики. Темно, тепло и тесно. Тут и младший братишка рядом с ним, и еще какие-то пареньки и девушки, верно, из дворовых ребят. И где это происходило? То ли в челядне, ну там печень такая, то ли в хлебне, то ли это было внизу, в подклете где печь после разрушили и сделали холодную кладовую. Только няня или другая женщина, быть может, покойная Ульяна? Она была знатная сказительница. Сказывает сказки. И сказывает так, что они все уже не здесь, а в пути, в лесу. Знакомятся с бабой Ягой, едут на сером волке, видят поле мертвых костей, ловят сияющую, переливающую самоцветными огнями жар-птицу. И это ему, отроку Варфоломею, а не сказочному Иванушке, велит серый волк не трогать узды волшебного коня, не брать золотую клетку жар-птицы, не то зазвенят струны и проснется стража. И он представляет, как, вцепившись ручонками в гриву, выводит коня, как обнимает птицу, а она словно шелковая, пушистая и льющаяся, живая, и скользит из рук, и вздрагивает, словно сокол на кожаные рукавицы сокольничьего, и царапает твердыми когтями. И надо ее не повредить, не помять ей шею и обязательно удержать. Он бы непременно послушался волка, не взял узды, не тронул клетки, и ему не пришлось бы, обманывать грозного царя. Сказки сказывала и няня по вечерам. Зато мать читала им жития святых и пересказывала Евангелие. И это тоже было удивительно, словно сказка. Горела одна свеча. Свечи давно уже берегли. Мать тоже сказывала. А то разгибала темную кожаную книгу с твердыми пергаментными листами и начиналось чудо. Львы приходили к пустынникам. Умирал, так и не сказавшись родителям, Алексей Божий Человек. И было до слез жалко и его, и батюшку с матушкой в их неизбывном горе. Разверзалось небо, и там, в грозном величии, в рядах белокрылых архангелов стоял убогий лазарь, а снизу, из адской бездны, молил его «Лазарь богатый, а мочи мизинный перст в воде и освежи мне запекшиеся уста!» И слышал в ответ неумолимое «Не могу! Ныне воля не моя, воля Господа, воля Господа, Царя Небесного!» Про Лазаря мать не читала им, а пела. И он, содрогаясь, думал, что никогда не будет таким жестоким, как богатый Лазарь и, верно, ни матушка, ни батюшка его тоже не такие, вон скольких сирых и убогих привечают на боярском дворе. Когда мать сказывала про Христа, она никогда не трогала книгу, только иногда клала рядом с собою темное, потертое маленькое Евангелие, но не заглядывала в него, а только изредка поглаживала рукой, вспоминая наизусть притчи Спасителя. Варфоломей уже знал, то, что сейчас будет сказывать мать, очень серьезно, важнее сказок и даже житий святых. И он прижмуривал очи и видел песчаную пустыню, каменные горы лесенками, как изображают на иконах, и ощущал жару, словно от русской печки, и сам проходил мимо колосящихся хлебов и видел море, подобное великому ростовскому озеру и рыбачьи челны на воде, а чужие названия — Вифиния, Вифлеем, гора Елеопская, Галилея — казалось, пахли солнцем и медом. Христос тоже учил терпению и мужеству. И были слова страшные. «Не мир принес я на землю, но меч!» «Егда гонят вас в ограде сем, убегайте в другой!» «Предаст же брат брата на смерть, и отец чада, и восстанут чада на родителей, и убьют их, и будете ненавидимы всеми, имени Моего ради. Претерпевый же до конца, то и спасен будет». Христос был то грозным, то добрым. Его так и изображали на иконах, но всегда настойчивым. И всегда Он был бедным. И ученикам не велел собирать ни золота ни серебра, ни меди в пояса свои. И всегда он ходил пеший, а не ездил на лошади. Только в Иерусалим перед гибелью привезли его верхом на осле. И то, как объясняли те, кто побывал в Орде, «Осел — это такая маленькая-маленькая лошадка с большими ушами. Сядешь — ноги по земле волочатся». На такое ехать все одно, что пешком идти, заключил про себя Варфоломей, успевший уже создать свой образ Христа, вечного пешего странника. Знают ли взрослые, как преломляются в детском сознании их рассказы? Кому сочувствует маленький слушатель? Не пожалеет ли Кащея бессмертного? Не осудит ли гордого героя сказки? Не захочет ли сам стать разбойником и получить несметные сокровища поверженного змея или пылко и прямо примет строгие поучения древних книг, и не надорвется ли он, пытаясь исполнить неисполнимое. И боитесь, родители, говорить одно, а делать другое. Навек посеете смуту в юной душе, и пропадут в пусте все ваши добрые поучения» в поразили слова христа что тому кто попросит у тебя рубаху срачицу следует отдать ей гематий верхнее платье он даже что редко бывало переспросил мать что отдать если надета на тебе две рубашечки а если всего одна и холодно станет все равно снять мать не догадывая всем что заает в голове и в душе отрока подобное пожару внутреннее движение пояснила. «У богатого? Ну вот у тебя, и не на себе, а может, в скрытне лежат сорочки. А иной погорел, ногой выскочил из избы. Или иная беда какая? Ему и помоги». Он серьезно выслушал матеренные слова, кивнул головой. Потом, уже без связи с тем, что говорилось в тот миг, много спустя по времени переспросил. «А тому, кому надо все отдать?» у него что, никакой совсем нет оболочины? И мать, не поняв даже сперва, о чем это спрашивает маленький Варфоломей, опять пояснила, не думая просто так. Ну, худая какая, совсем рваная, с плеч валится. Видал, давеча убогая приходила с детем. — А ты дала ей что-нибудь? — требовательно спросил Варфоломей, подымая светлый взор. — Дала старую оболочину, — отмолвила мать, и перевела речь на другое. А отрок Варфоломей все думал, сдвигая светлые бровки, и даже что-то шептал неслышно, шевеля губами и кивая сам себе головой. Событие свершилось через неделю. Был весенний праздничный день. Приглашенный батюшка отслужил обедню в домовой церкви. На дворе, прямо под открытым небом, расставив столы со снедью, угощали дворню. На селе тоже гуляли. и Издали было слышно, как красиво вьются в воздухе девичьи голоса, славящие языческого Ярилу. И дети, принаряженные, были отпущены погулять, одни, без няниного догляду. Тем паче Мария надеялась, что Варфоломей и сам посторонит от всякого разгульного сборища. С теми, кто и же суть сквернословцы и смехотворцы, «Отнюдь не водворящийся!» — писал Епифаний, поминая детские годы Сергия. И вдруг... Мария как раз проходила по двору, отдавая распоряжение слугам. Дружина, дворни и холопы шумно ели и пили. Уже и пиво сделало свое. Потные лица лоснились, сверкали на солнце. Кто-то хрипло затягивал разгульную. Его останавливали, дергая за рукава. Как вдруг... Испуганно ойкнула одна из сенных девок, и боярыня, неволею остановясь, выглянула за ворота. По дороге бежал Варфоломей, как-то странно одетый. Она даже не сообразила сразу, а потом, всмотрясь из-под ладони, поняла. Он был в развивающейся безрукавой детской чуге, надетой на голое тело. Неужели раздели? Или свалился куда? но подбегавший С горящим взглядом Варфоломей совсем не плакал, а, казалось, испытывал торжество. И так, стремглав, сбегу, угодил в материн широкий подол и расставленные объятия. «Что с тобою? Где это ты? Что ты? Кто тебя?» Испуганно спрашивала Мария, углядев, что сын был весь в крови, синяках и ссадинах. Меж тем, как сзади, за воротами, уже гремела песнь и разливался выходящий из берегов праздничный пир. «Мама!» Торопливо взахлеб, сказывал Варфоломей, глядя на нее сияющими глазами. «Я сделал по Христу. Сперва-то не по Христу», пояснил он с скороговоркой, обтирая ладонью разбитый нос, «а после по Христу. Мальчик был такой рваный, маленький, а тут праздник, гуляют все. И я ему отдал свою сорочку и чугу подарил тоже». «На мне Петюнина теперь, ведь так? Так ведь?» — спрашивал он, пока мать, подхватив сына на руки, уносила его поскорее в терем. В горницу вбежала нянька, принявшаяся обтирать боярчонка мокрой ветошкой. Откуда-то сбоку появился отец, и оба родителя, переглядываясь, дослушивали горячую сбивчивую речь меньшого своего кажется слишком буквально понявшего христову заповедь и тут как бы вы поступили на ее месте можно бы было и обругать ей остудить можно бы и послать с розыском воротив назад отданное несмышленышшим дорогое платье но когда в доме принимает тьму нищенок и калик перехожих когда боярыня сама читает детям Евангелие, и все одно можно бы было и остудить, и обругать, и с розыском послать, и выпороть даже. Да и так ли просто было все, о чем говорил Варфоломей? — А почему у тебя рот в крови, и синяки, и ссадины? А это, это, ну, подрались там, а пареньки? Чистоговоркой отмолвил Варфоломей, хмурясь и отворачивая лицо. — Не надо, а то маму! — попросил он, словно бы взрослый. И Мария, скорее сердцем, чем умом, догадав, как должно ей поступить, охватила льняную головенку несмышленыша, прижала к груди и стала безотрывно целовать, приговаривая сквозь смех и слезы. — Кровиночка, ягодиночка моя, простушечка моя, милая, ты хорошо поступил, хорошо. И варфоломей уверился, что поступил и вправду хорошо и должен так поступать и впредь, и только непонятно было, от чего мама плачет. Ему самому было невдомёк, что он отдал прохожему мальчику лучшую, очень дорогого шелку праздничную сряду свою. О том, что и как произошло в тот день на деревне, Мария узнала лишь много спустя от любопытствующей дворни, и, узнав уже, не стало ни о чем расспрашивать Варфоломея, ни искать пропажу, ни наказывать виноватых. Только рубашки Варфоломею начали давать простые, белополотняные, или даже посконные серые, тем паче, что он теперь вновь и вновь находил нуждающихся, с кем должен был, по его мнению, поделиться имуществом, согласно заповеди Христа. Дело же сотворилось поначалу совсем не христианское, ибо все началось с самой жестокой драки, в каких Варфоломей, пожалуй, еще и не участвовал до той поры. Они с пятюней, которого Варфоломей заботливо держал за руку, принаряженные и умытые, дошли до околицы и побрели лугом на звонкие девичьи голоса поглядеть на хоровод. В низинке, поза огородами, уже близ самой березовой рощи, где девки ходили хороводом, а парни табунились невдалеке, высматривая издали своих зазноб, маленькие боерчата натолкнулись на стайку ребятишек-пареньков, и те тотчас начали задираться, кричать обидное, показывать рога и всячески дразнить захожих чужаков. С боярчатами и дворовыми деревня, как водится, враждовала. Оно бы и обошлось, тем паче, что Варфоломей сам никогда в драку не лез. Ну, попихали бы друг друга и разошлись. Но на беду у деревенских малышей оказался предводитель, подросток, года на четыре старше прочих, который на правах старшего учил малышей озорничать, а те глядели ему в рот, готовно исполняя всякое повеление взрослого. Дюжина ребятишек окружила двух боярчат, насмехаясь над ихней одежкой, над чистотою умытых лиц. Старшой потянул Варфоломея за рубаху, словно бы рассматривая иноземное портно и намеренно больно ущипнул при этом. И все бы ничего, и это бы стерпел Варфоломей. Но вдруг старший мальчик, дурачась, Хлопнул себя по лбу и воскликнул. «Ой, парни!» А я смекнул. По что они в нашу деревню зашли? Наших отделять. Сейчас одежку раздавать будут. Он вытолкнул из толпы рваного-рваного маленького мальчика. Оболочина коего состояла, почитай, из одних ремков и приказал. «Делись с ним, ну?» бырчата молчали, ошеломленные. Варфоломей еще не сообразил, что ответить. Маленький мальчик-оборвыш готовился уже зареветь с испугу во весь рот но старшой ребячей дружины не дал времени ни тому, ни другому, ухватив Петюню за шиворот, властно повелел. «Снимай порты Схвати он Варфоломея, неведомо еще, как бы тот и поступил. Возможно, снял чугу и отдал, но Петюню которого он опекал, водил за руку, сам сажал на горшок и умывал по утрам, брать и отдать на поругание деревенским было не можно. «Пусти!» — рявкнул Варфоломей и, покраснев, кинулся в драку, изо всех сил пихнув кого-то из малышей, стоявших у него на дороге. Замелькали кулачки, сопящие, неуклюжие малыши, размахиваясь, Словно взрослые парни, идущие стенкой деревня на деревню, отчаянно мешая друг другу, полезли бить боярчат. Петюня заревел. Варфоломей, он был сильнее прочих ребят его возраста, подогретый ревом и слезами брата, сжав зубы, пихал, бил, опрокидывал друг на друга малышей и явно уже одолевал неприятелей, когда старший мальчик порешил тоже вмешаться в драку. Он легко отбросил Варфоломея и, глумясь, принялся было раздевать второго, плачущего боярчонка. Но Варфоломей с тихим утробным воем кинулся на него со всех ног. Отброшенный снова, он вновь вскочил и, не оправляясь, не стряхнув в пыль грязь с лица, опять, словно гончий пес на медведя, кинулся на старшего мальчика. Тот ударом по уху, Сбил было Варфоломея с ног, но боярчонок уцепился за ногу обидчика и рванул ее на себя. Старший мальчик полетел, вскочил и, озлясь, стал бить и пинать Варфоломея нешуточно. Но и Варфоломей уже был в забытии. Не отдать на поругание Петюню, а там хоть умереть. Была его единственная мысль, когда он, получая и нанося удары, раз за разом кидался на крутые кулаки старшего мальчика. И когда тот, схватив Варфоломей в охапку, начал было крутить ему руки, Варфоломей совершил последнее, отчаянное. Впился зубами в предплечье обидчика и впился нешуточно. Ухватя упругую горячую плоть во весь рот, он так сжал зубы, что они с хрустом вошли, погрузились в мягкое, и рот сразу наполнился сладковато-соленым и пахучим, что было вкусом и запахом крови. Почуяв это, варфоломей безотчетно еще больше сжал зубы. Не ощущая ударов по голове и плечам, он услышал новый глубинный хруст живого мяса, и новая свежая волна крови хлынула ему на рубаху и в рот. И тут он услышал вой, жалкий вой испуганного старшего мальчика который уже не тискал и бил, а отпихивал Варфоломея, стараясь и не умея скинуть его с себя. Они оба катались покотом по пыльной траве. И вот мальчик рванулся, почти оторвав кусок своего же мяса и с криком заливаясь кровью, побежал в гору, в деревню, оставляя в атагу испуганных малышей. Варфоломей, еще не понимая, что остался победителем, кинулся бить других. В горячке он совсем не чуял боли от полученных ударов, только челюсти конвульсивно сжимались от непривычного соленого вкуса. И потому он не кричал, а рычал, и малыши, видя его кровавое, неистовое лицо, с плачем кидались на утек. Походя, не видя даже, он сбил с ног и опрокинул навзничь давешнего драного малыша, поставив ему порядочный синяк под глазом. И когда опомнился, наконец, я оглянул кругом, на поле битвы их оставалось всего трое. Он, Петюня и маленький драный мальчик, горько рыдающий, размазывая грязь по разбитому лицу. Петюня плакал тоже, тоненько скулил, скорее от страха, чем от побоев. И Варфоломей стоял один, постепенно опоминаясь, начиная понимать, что остался нежданным победителем, и соображая что же ему делать дальше ты иди строго приказал он мальчику но тот с ужасом глядя на залитое чужой кровью страшное лицо баерчонка прикрыл руками голову и заплакал еще сильнее ждет удара понял варфоломей теперь уже ему победителю становилось стыдно этот ворог малыш меньше пятюни был совсем не виноват в драке не он требовал раздеть пятюню его самого вытолкнул вперед глумясь взрослый мальчик и чем же заслужил он что теперь сидит на земле испуганный и избитый в окончательно разорванной дранине своей ну не реви! — примирительно выговорил варфоломей нерешительно переступив с ноги на ногу он не видел самого себя не видел своего рта в человеческой крови и не понимал, что тот попросту животно боится. — Ну, не реви, ну! — требовательней произнес Варфоломей, наклоняясь к малышу, но тот выставил ладони вперед и заверещал сильнее. — Чего ты? — удивился Варфоломей, пробуя поднять мальчика на ноги. — Да, а ты укусишь! — — отмолвил тот с ужасом в глазах. Варфоломей обтер рот тыльной стороной ладони, увидел чужую кровь на руке и понял. «Темный румянец стыда!» — залил ему щеки. «Ты...» — начал он. «Ты того! Не укушу я!» Мальчик стоял перед ним, тощий, маленький. Разорванная рубаха решительно сползла у него с плеч, и горько плакал. Деревенские ребята все удрали, да и кому из них нужен был он, сын бродячей нищенки, ничей родич и ничей товарищ? Теперь Варфоломею стало окончательно стыдно. Не так, представлял он поверженного врага. И тут-то, неволею, подсказанная некогда матерью, а ныне взрослым обидчиком, пришла ему в голову благая мысль. «Петюня!» — позвал он. Брат, утирая нос, подошел ближе. «Петюня, сними чугу!» Братик, не понимая ничего, послушно снял с плеч верхнюю боярскую оболочину. Варфоломей скинул свою чугу, стащил рубаху с плеч и, решительно сорвав с малыша остатки рванины, начал натягивать ему через голову хрусткий шелк. «Пусти!» руки подыми, повернись, так, теперь так, — приказывал он, обдергивая рубаху на малыше и застегивая ему пуговицы ворота. Оборвыш, перестав плакать и приоткрыв рот во все глаза, со смятенным удивлением смотрел на Варфоломея. Варфоломей, надев рубаху, накинул на себя чугу братца, а свою — критически осмотрев разом похорошевшего в шелковой рубахе малого отрока, властно протянул ему, повелев «Надень». Теперь, в этот миг, он очень помнил и даже про себя в уме повторил Христову заповедь. «Егда просит у тебя срачицу отдай эгематий». И сам удивился, почуяв, как это приятно давать вот так не считая полной умерой. Малыш стоял перед ним растерянный, притихший, в шелковой, никогда прежде не ношенной им рубахе, в дорогой чуге, что доставала до самой земли. — Иди теперь. И скажи матери, что я, Алфрамей Кириллович, сам подарил тебе оболочину свою. Понял? Мальчик робко кивнул головой, все так же растерянно Глядя на Варфоломея, и пошел, медленно, все оглядываясь и оглядываясь, и только уже дойдя до полугоры и поняв, что над ним не смеются, подхватил полы чуги руками и, заревев, со всех ног побежал домой, все еще мало что соображая и боясь, что вот сейчас его догонят, побьют и отберут дорогое боярское платье. Варфоломей... Проводив облагодетельствованного им малыша глазами, дернул брата за руку. Пошли. Избитому и полураздетому ему уже было не хоровода. Выбравшись на дорогу, близ дома, он оставил Петеню ковылять, а сам Стремглав побежал вперед, торопясь первым рассказать все матери, и уже сам почти забывая, несмотря на саднищую боль, про драку, предшествовавшую его первому духовному подвигу. Глава одиннадцатая. Мальчик из боярской семьи долго может не замечать наступающего оскудения. Ну разве со стола исчезает осетрина и каша сарачинского пшена, и мать решительно говорит, что своя пшенная ничуть не хуже, и Стефан молчит, супись ест простую пшенную, даже с каким-то остервенением и изюм становится редок. Его дают детям по маленькой горсточке только по праздничным дням. И когда Варфоломей повторяет свой поступок еще и еще раз, уже без всяких драк, он с той поры почитал нужным делиться своим платьем с неимущими. Его, отпуская из дому, переодевают из белополотняной в простую холчевую рубаху. При этом нянька, пряча глаза, бормочет что так способнее не замарает дорогой, а если замарает, так легче и выстирать. И с конями творится что-то неладное, их все меньше и меньше на дворе, и уже пошел счет, кому какая принадлежит лошадь, и им, малышам, достается на двоих один конь, пожилой спокойный меренок, да и того весной забирают пахать поле. Однако перемены в еде и рубахах не трогают Варфоломея совсем. Может, только умоление конского стада он и замечает. Надо сказать, что в те века и в те годы, о коих идет речь, любому знатному пройти пешком, иначе чем в церковь, было зазорно. Пеши ходили простолюдины, боярин же, воин, муж, за всякой безделицею, пусть хоть двор один миновать, вскакивал на коня но разве ему варфоломею в самом деле жаль было своего коня для братика капятюни иных потерь и убытков попросту не видать было младому отроку. и когда мать принималась сказывая штопот и перешивать свои платья так становилось даже как то уютнее и милее можно было подлезть ей под руку и внимая рассказу глядеть как ловко ныряет в складках переливчатой ткани тонкая острая игла в неустанных материнских пальцах. Другое дело Стефан. Тот оскудение дома переживал куда болезненнее родителей. Его коробило, когда отец брался за топор или сам запрягал коня. Вопросы и взгляды сверстников задевали его кровно, и он нарочито вырабатывал в себе гордость во всем — в походке, в посадке верхом, чуть-чуть небрежной, в надменном прищуре глаз, в том, как сказать, как ответить, в презрении, наконец, к земным благам, с горем чувствуя все же, что презирать блага земные, их не имея. Это не то же самое, что отбросить имеющиеся в изобилии блага как поступил Алексей, человек Божий, или индийский царевич Иоасаф. На Медни один из приятелей Васюк Оссорьин похвастал новым седлом с бирюзою и красными каменьями, купленным в Орде. Стефан хотел было снебрежничать, но загляделся невольно на чудную работу неведомого мастера из далекой бухары, на извива узора и тонкое сочетание темной кожи, золотого письма и небесно-голубых в серебряной оправе пластин дорогой бирюзы среди которых тёмно-красные гранаты гляделись каплями пролитой крови. «Твой батька с самим Аверкием в книжой думе сидит. Так мог бы, поди, и тебе куплять, чего поновей!» Небрежно изронил Васюк, кивнув на старенькое седло Стефана. Стефан отемнел ликом. Скулы свело от ненависти. Хотя Васюк явно и не издеваться хотел, а так попросту с языка сорвалось. Не ответив, Ожег коня плетью и пошел наметом, не разбирая пути, нещадно полосуя бока ни в чем не повинного гнедова, и не чая как, с какими глазами воротит он завтра в училище. Оружный холоп, далеко отстав от молодого господина, напрасно кричал ему погодить. Стефан ничего не слыхал, горячая кровь била в уши, и только уже подлетая к дому, умерил скок, Взмыленного скакуна, начав приходить в себя. И тогда жаркий стыд облил его всего. Как это он из-за седла какого-то, Из-за собины, проклятой собины, прилестили дорогие камни его, книгачея? Во дворе стояли кони, воски телеги. По наряду признал, что в доме Тормосовы. Приехал, значит, и Федор, родня ему, поскольку был женат на старшей сестре, и Иван Тормосов, младший брат Федора, и баб верно навезли, и холопов, — подумал Стефан, расседлывая и вываживая коня. Он стеснялся взойти в горницу, чтобы гости не увидели гнева на его лице и не стали трунить над ним, как нередко позволял себе на правах старшего Федор Тормосов. В горнице меж тем шел неспешный спор, не спор, беседа, не беседа. За столом, супротив Кирилла, сидели оба Тормосова, Иван с Федором, Анисим, Стрый и Кириллов, прискакавший из Ростова с тревожной вестью. Уже дошли слухи о готовящейся казни князя Дмитрия Варде. Свояк Анисима Микула и еще двое родичей Тормосовых. Стрый, дядя с отцовской стороны. Был и протопоп Лев с сыном Юрием, приятель хозяина. На самом краю стола примостились не открывая ртов, старший оружничий Даньша с ключником Якова. Уже отъели стерляжью уху, уже и от мясных блюд, от порушенного гуся с капустой и от белой праздничной каши отваливали гости, протягивая руку то к моченому яблоку, то к сдобным заедкам а то и запуская ложку в блюдо с киселем. Слуги разливали душистый мед и квасы. Мария обнесла гостей дорогим красным фриарским в серебряных чарах, и каждый, принимая чару, степенно вставал и воздавал поклон хозяйке дома. А захмелевший Анисим даже и целоваться полез, и Мария, подставив ему щеку «ну будет, будет», мягко останавливала и усаживала гостя. Разговоры, однако, велись за столом невеселые. Дмитрия в Орде казнят, это было ясно для всех, и кто станет нынче великим князем? А отдел господарских, далеких, ибо Тверь ли, Москва одолеет, Ростову все одно придет ходить в воле победителя, перешли уже к нынешней тяжкой поре, хлебному умолению, разброду во князьях, к тому, что смерды пустились в бега, труд на север, подальше от княжеских глаз, что народ обленился, ослаб в вере, в торгу поменила товаров и дорогой стоит не путем. Бесерьмены за любую безделицу прошают цены несусветные, а холопы сделались поперечны господам и ленивы к труду. «Надежды на Господа одного», — повторял уже в который раз Кирилл. С той поры, как князь Михаила Ярославич, царствие ему небесное, мученическую кончину приял, так ныне надежда на Господа одного, по любви по добру надобна. Федор Тормосов, отваля резной спинке перекидной скамьи и постукивая загнутым носком мягкого тимового сапога по половице, посмеиваясь в вполсерьеза, возражал тестью. — Бог-то бог, да и сам не будь плох. Ты вон полон дом нищебродов кормишь, а что толку? От Господа нам всем, да и им тоже, надлежит труды прилагать в поте лица, да? Холопов-то не пристрожишь? Они и вовсе работать перестанут. — Ну этого ты, Федор, не замай. Милостыню творить по силе возможности сам Иисус Христос заповедал, — строго отмолвил Кирилл. Он не любил, когда зять начинал вот эдак подшучивать над его падающим хозяйством. Но Федор, играя глазами, не уступал. Вольно развалясь на лавке, раскинув руки, вышитая травами рубаха в распахнутой ферезе сверкала белизной. Вопрошал. «По тебе, дак и всех, кормить даром надоть. А с каких животов?» Тут и Иван Тормосов подал голос. «Церкви Христовой достоит спасать души, а не кошелей нераскаянных грешников». «По что кошели?» «С голоду мрут», — возвысил голос Кирилл. В этот миг Стефан тихо вошел в палату и стал у притолоки. «А даже ежели он умирает с голоду», — наступал Федор, — «но жаждет хлеба земного, а не манны небесной. Что с им делать, церкви? Сам посуди». — Милостыню подают не с тем, чтобы плодить в туне едящих, — вновь поддержал брата Иван. — Погорельцу таму, увечному, и живобраниях кровь свою пролия сирому, а коли здоровый мужик ко мне припрет, иди работай. — А нет, с голоду дохни, куска не подам. — Да и прав, Федор. Церковь в души пасет, а не оболоченную нашу бренную. — протопоп израни слово. Отец-лев, сосредоточенно грызущий гусиную ногу, отклонился, обтер тыльной стороною ладони рот, прокашлял, мрачно глядя из-под мохнатых бровей, повел толстую шеей, тряхнув густой гривой упавших на плеча темно русых волос и протрубил басом. бо есть, не хлебом единым, но всяким глаголом, исходящим из уст Божиих, жив человек». Сказал и, утупив очи, вновь вгрызся в гусиную ногу. «Вот!» — поднял палец Иван Тормосов. «Не хлебом единым!» «Это кудесы выражат, мол, взрежут у кого пазуху, достанут хлеб до да серебро, да иное что, лишь бы рты да мошну набить. Об ином и думы нет. Дам хлеб, беги за мною!» «Словно люди скот бессмысленный!» «И Христос накормил пять тысяч душ пятью хлебами!» — сердито бросил Кирилл. «Накормил!» Федор уже не посмеивался, а спорил забыль Качнулся вперед, бросив сжатые кулаки на столешницу. «Дак не с тем же, чтобы накормить, а чтобы показать, что оно забота не стоило. Они же люди, слушать его пришли. А тут обед, жратье, понимаешь? Ну?» Он и взял хлебы те, режьте, на всех хватит. Они, может, после того сами со стыда делиться стали меж собой. Кто имел, другим отдал. Может, тут и чудо то никакого не было. И дьяволу Христос тоже рек в пустыне. Вон, спроси Стефана. Он у тебя в остер растет. Стефан, который так и стоял, словно приклеенный к ободверине, заложив за спину руки, пошевелил плечом, и когда к нему обратились лица родителя и предсидящих, буркнул угрюмо и громко. — Я в монахи пойду. Вырасти еще, — остывая, возразил отец. — Всем бы нам в монастырь идти не пришлось, — задумчиво отозвался Иван Тормосов. — Худо стало в ростовской земле. Анисим... В продолжении спора тупо сидевший, уставив взор в тканную, залитую соусами и мёдом скатерть, тут поднял глаза, крепко потер лоб ладонью и вымолвил, кивнув. — Братья встраливают. Задумали уже игра отделить на полы. Вот а как. — Не имётся! — процедил сквозь зубы Юрий, протопопов сын, никого не называя, но предсидящим и так было понятно кто мутит воду, внося раздор меж молодых ростовских князей Константина и Федора. — А Аверкий? — спросил до ныне молчавший Микула. — Что, Аверкий? — пренебрежительно пожимая плечами, отозвался Федор. — Ты не можешь. И он тоже не может. Не на кого оперетесь. Наступила тишина, и Кирилл, махнувший рукою сыну, Уходи, мол, там опоешь, не время, ни место. Тоже поник головой. Опереться в самом деле было не на кого, ежели сам епарх городской. Тысяцкий оверкий, бессилен что-либо сотворить. — А коли что, убегать, — задумчиво довел мысль до конца Федор Тормосов. — На Белое озеро, али на Сухону, на Двину. «Земли там унемеренные, места дикие, богатые, лоб да чуть, да югра, да прочее самоять Уму непостижимо! Нам, из Града Ростова!» Супись, — пробормотал Микула. «И побежишь!» Невесело, пригубливая чашу хмельного белого боярского меду, отозвался Анисим. «И побежишь!» Он вновь потерял нить разговора, и, пролив мед, свесил голову. «Детки, как?» Прерывая тягостные думы сотрапезников произнес отец Лев, отнесясь к хозяину дома, и, обтирая пальцы и рот, нарочито расстеленным рушником. Стефана, сестра Уля, помогавшая матери на правах взрослой и замужней жонки взъерошив ему волосы, уже увела кормить. Кирилл, встрепенувшись, отозвался. За Варфоломея боюсь. Так-то разумен. Не сказать, чтобы Господь смысла лишил. И внимателен, и к слову послушлив, и рукоделен. Дави кнутик сплюл, любота, лошадей любит. Да вот только странен порою. Стал ныне нищим порты раздавать. Младень, а все по Христу да по Христу. И поститься уже надумал, за грехи вишь. не стал бы юродом у меня одна надея стефан был бы князь повозрастнее, представить бы ко двору с годами и в свое место в думу княжую а ныне невесть что и будет еще глава двенадцать уже позади псалтирь златоуст труды василия великого и григория богослова между делом прочтены амарталл «Малала» и «Флавий», «Проглоченный Александрия», евгении в Водеяния» и «Пересказы о мировых поэм о войне Троянской». Стефан уже почти одолел Библию в греческом переводе, читает псела, изучая по его трудам риторику и красноречие, а вдобавок к греческому начал постигать древнееврейский язык. Уже наставники не вдруг дерзают осадить этого юношу когда он начинает спорить о тонкостях богословия, опираясь на труды Фомы Аквината, Синессия или Дионисия Ареопагита. А инок Никодим, побывавший на фоне и в Константинополе, подолгу беседует с ним, как с равным себе. Василий Великий. Около 330-379. Церковный писатель и богослов. Архиепископ Кессарийский один из великих отцов Церкви. Григорий Богослов, 310-390-й, святитель, архиепископ Константинопольский, один из великих отцов Церкви. Малала Иоанн, византийский летописец первой половины VII века, автор Всемирной хроники. Флавий Иосиф, около 37-95-го иудейский историкой военачальник, автор сочинений «Иудейская война», «Иудейские древности», «Автобиография» и других. «Александрия», памятник византийской литературы II-III веков, повесть о жизни и подвигах Александра Македонского. «Девгениевые деяния», древнерусское переложение около XII-XIII веков, Византийской поэмы X века «Дигенис Акрит» о подвигах легендарного героя Дигениса. Псел Михаил, 1018-1078. Византийский философ, писатель и ученый, последователь Платона. Главное его философское сочинение — логика. Фомы Аквината, Синесия или Дионисия Ариопагита то есть богослова и философа Фомы Аквинского, 1225 или 1226-1274, греческого оратора и философа Синесия Керенского, между 370 и 375, около 413, и христианского мученика, богослова Дионисия Ареопагита, первый век нашей эры. И уже прямая складка пролегла меж бровей Стефана, решительным ударом расчертив надвое его лоб. Уже он, пия как молоко мудрость книжную, начинает задумывать о том, главном, что стоит вне и за всяким учением, и что невестимо ускользало от него доднесь, о духовной, надмирной природе всякого значения и всякого деяния человеческого о чем не каждый и священнослужитель дерзает помыслить путем. И как больно задевают его между тем тайные уколы самолюбия от немыслимых мелочей. От того, что не сам он надел простой рубаху вместо камчатой, а мать с опусканием ресницы с дрожью в голосе повестила ему, что не на что купить дорогого шелку, что не из седого бобра, а всего лишь из выдры его боярская круглая шапочка, и не кунья, как у прочих боярчат, а хорьковая шубка на нем. Что седло и сбруя его коня, хоть и отделаны серебром, но уже порядочно потертые, и что ратник, сопровождающий его и ожидающий с конем, когда Стефан кончит ученье. Увечный седой старик, а не молодой щеголь, как у прочих». И как возмущают его самого эти низкие мысли о коне, платье, узорочье, от коих он сам все-таки никак не может отделаться, и краснеет, и бледнеет от насмешливых косых взглядов, завидующих его успехом сверстников. А те, словно зная, чем можно уколоть Стефана, то и дело заводят разговоры о конях, соколиной охоте, о богатых подарках родителей, Хвастую то перстнем то шапкой, то золотой оплечной цепью, подаренной отцом, то давеча Васюк Оссорьин новым седлом ордынским, то оголовьем, то попоною или иной украсой коня. И даром, что рядом иные дети. В пасконине, в бурых сапогах некрашенной кожи, а то и в поршнях дети дьяконов и бедных попов. Все одно стать первым. Иметь все то, что имеют богатые сверстники, и тогда уже отбросить, отвергнуть от себя злое богатство, гордо надеть рубище вместо парчи и злата. Он боролся с собою как мог. Поминал, что любимый им Михаил Псел, отбросив пышное великолепие, и вместо первого вельможи двора пошел в монахи. Но это вот отбросив... И смущало. Было что бросать. Наставники прочили ему высокую стезю духовную, сан епископа в грядущем. А он? Он хотел большего. Чего? Не понимал еще сам. Все чаще он, отсекая от себя возможность духовной карьеры, ввязывался в безумные споры о самой сущности церковного вероучения. В воспаленном мозгу подростка вырастали и рушились целые пирамиды невозможных идей, среди которых одна горела огнем неугасимым — спасти Русь. А что Русь гибнет, это видел он по себе, по хозяйству отца, по граду Ростову. И уже не верил, что в Твери, в Москве было иначе. Нет, иначе не было. Всюду распад, упадок, разномыслие и кровавая борьба пред лицом мусульманской орды и грозно надвигающегося католического запада. Он лишь раз видел митрополита Феогноста, хотел поговорить и оробел, не смог. А тот, естественно, не заметил высокого юношу с огневым, стремительным лицом в толпе учащихся боярчат и детей пасторских «Русь гибла! Да, да, гибла Русь!» как и его отец, как и град Ростовский, и должно было совершить нечто великое, чтобы поднять, разбудить дремлющий дух народа. Он спускался вниз по крутой узкой лестнице, что вела на палате храма в Книжарню, куда он только что относил толстый том соборных уложений. И, минуя двери училища, придержал шаги. Урок кончался и наставник древнееврейского, отец гервасий поучал очередного ленивца сыне мой да стоит прилежно учить язык избранного самим господом народа в келье откуда один по одному выходили ученики было душно в маленькие оконца сквозь желтые плиты слюды узкими лучами проходил скупой свет тяжкие черные тела книг на улицацах Казалось, увеличивали тесноту мрак. Около кафедры стояли, беседуя, Иеродиакон Евлампий и афонский старец Никодим. Стефан встряхнул кудрями, словно просыпаясь. Пропустив последнего из учащихся, ступил в келью и спросил. «Почему только одни евреи избраны, а мы?» «Тайна сия велика есть», — отмолвил, прищуриваясь. Отец Гервасий. Он застегивал медные жуковинья толстой книги, взглядывая из-под лобья настроптивого отрока, который уже многожды ставил его в тупик своими вопросами. Афонский монах с интересом поворотил лицо к Стефану. «Сказано Иисусом о пришедших в разное время, и те, кто после всех явился, равную плату получили за труд от хозяина Ветрограда обительного продолжал возвышая голос Стефан. Его уже понесло. Мысль, сложившаяся у него в голове встроенная целая, должна была излиться немедленно, все равно перед кем. И митрополит ларион в слове о законе и благодати глаголит тоже. Мы народ, восприявший благодать Божию, подобно тому, как Рахиль пришла после Лии. И милость равно, как и казни, и гнев Господень, равно с прочими христианами и языками, на и Иеродиакон одобрительно склонил голову. И тут бы и остановиться Стефану, но остановиться он уже не мог. С ненавистью глядя в лицо Гервасия, как бы придавленная сверху вниз, с бородою, разлевшейся вширь, глядя в его маленькие острые глазки, И не первенство народа иудейского он защищает, а свое право быть вторым, тихим, незаметным. Своё право таится за чьей-то спиною свою безнаказанность. о он уцелеет даже под бессерменами. От таких-то и гибнет Русь. Так вот, на тебе, на тебе. Наоборот, иудеи отступили от Господа. Сам же Иисус сие изрек. «Отец ваш дьявол, и вы похоти отца вашего Хочете творите, он человека-убийца, бей из кони, И воистине не стоит, яко несть истины в нем, Егда глаголит, лжу глаголит, яко лжец есть и отец лжи». Сказано в Евангелии от Иоанна. «И иегова это дьявол, соблазнивший целый народ, Народ, некогда избранный Богом, но соблазненный золотым тельцом и приявший волю Отца Бездны. К чему суть заповеди Ветхого Завета? К чему речено, что прежде Отца Бездны? К чему суть заповеди Ветхого Завета? К чему речено, что прежде рождения человека предначертано всякое деяние его? Что защищают они? Мертвую косноту бессмысленного зримого бытия, право человека на безответственность в мире всем. Ибо ежели до рождения предуказаны все дела его, то нет ни греха, ни воздаяния за грех, нет ни праведности, ни праведников, а есть лишь избранные и отреченные, и только. Тому ли учил Христос? Не вдобавок к старым, а вместо них дал он две, всего две заповеди. «Возлюби Господа своего, паче самого себя, и возлюби ближнего своего, як уже и самого себя». Не отвергал ли он с яростью мертвую внешнюю косноту обрядов иудейских? Не сбечем ли в руках изгонял торгующих из храма? Не проклял ли он священников иудейских, говоря «Горе вам, книжницы и фарисеи?» Не требовал ли он деяния ото всякого? как в притче о талантах, так уж де и в иных притчах своих. Не показал ли он сам, что можно поступать так и инако? Не воскрешал ли в день субботний? Не простил ли грешницу? Не проклял ли древо неплодоносное? Не он ли заповедовал нам, что не есть правило непреложного, но есть свыше данное божественное откровение? Не он ли указал на свободу воли? Данную человеку — Отцом Небесным. И что с каждого спросится по делам его? Как по-гречески «покайтесь», ежели перевести на нашу молвь? «Прокайте» означает «передумать». Вот, думать и передумывать, — учил Христос верных своих. Лицо Гервасия пошло пятнами. Он стукнул посохом. «Ветхий завет принят соборно церковью!» «Соборно не принят!» — возразил Стефан. «Токмо преданием церковным!» и Иродиакон и старец Никодим посерьезнели. «Скажи, отче!» — не отступал Стефан. «Бог отец! Это и есть Иегова!» Гервасий шумно дышал, не отвечая. «Ежели и Иегова, то сим нарушается единство Троицы — Бога Отца, Сына и Духа Святого!» «И сам же ты, отче, знаешь!» Каково тайное имя Иеговы? «Элаим!» «Что значит бездна?» «Ничто!» «Ересь!» «Ересь Маркионова!» — вскричал Гервасий. «И слушать не хочу речи сии!» «Что же ты, сын мой?» — спокойно вопросил афонский старец. «А тринеши, ветхие заветы, пророков и псалтирь и иные боговдохновенные книги!» «Не отрину но и от учения Господа нашего Иисуса Христа не отступлю», — бледнее отвечал Стефан, и — «Ипаки, реку, нет избранных пред Господом, но по делам и по грехам казнит или милуетны, обращая милость свою равно на все народы». Но уже все трое смотрели сурово, и Стефан понял, что он приступил незримую черту, далеко ей, не должен был дерзать. «Утвержденное соборами, как и принятое обычаем церкви Христовой, ни тебе не спровергать, сыне мой!» С мягкой твердостью заключил Никодим. «А сказанном тобою реку чти прилежнее Златоуста и Василия Великого, иди и покайся в гордыне своей, передумай, сыне!» Присвокупил он, с чуть заметной улыбкой. Они лежали вечером вдвоем на пригорке за домом, и Варфоломей, коего нечасто баловал беседою старший брат, во все уши внимал сбивчивому рассказу Стефана о своем споре и о том невольном открытии, что Ветхие и Новые Заветы противоположны друг другу, и что, высказав это, он оказался нежданно для себя приверженцам ереси Маркионовой. Наверное, я не прав тоже, говорил Стефан, покусывая травинку. Но ведь послан же он был к заблудшим овцам стада Израилева, к заблудшим. А иудеи не приняли его. Они и ранее того уклонялись, служили золотому тельцу, и Господь казнил их жезлом железным. Стёпа, а что такое золотой телец? «Это такой бык из золота, да?» — торопливо переспросил Варфоломей, боясь, что брат засмеет его или потеряет интерес к разговору и уйдет. Но Стефан, вопреки страхам Варфоломея, объяснил терпеливо и просто. «Золотой телец — это само богатство, понимаешь? Приверженность к земному, когда земное, собину всякую, еду, одежду, золото, серебро, коней считают главным самым важным в жизни а все другое о чем люди думают духовное всякое все это уже пустым ненужным или вторичным что ли и что жиды они все так только и считают вопросил варфоломей а, -а, -а, а зло отмахнул головой стефан жиды жиды это во всех нас та и беда с нами что не Не честь, ум, совесть, волю Господню, а земное богатство поставили богом себе. И у нас кто не дрожит за особину? за порты, многоценные стада коневые, терема, земли, серебро и все мало, мало. Надо прежде себя очистить от скверны. К чистому нечистый не пристанет. Вот тебя, переодели в посконные рубахи. Не чуешь разве обиды в том? Нет? — простодушно ответил Варфоломей. — В них тепло, и няне баит, что так способнее. Не все равно разве, что на себе носить. Стефан задумчиво промолчал, погодя, вымолвил тихо, не глядя на брата. — Это ты днись так баишь, а когда подрастешь... Он помолчал, ожесточенно кусая стебелек, окончил круто. — Сам не узришь, другие укажут. «Степа?» — решился спросить Варфломей. «А ты ведь самый умный в училище? Ну, из учеников?» — быстро поправился он. «Ты тоже должен, яко Христос, презирать всякое тленное добро, которое мыши и черви едят, как учил Христос, да?» В высоте недвижные висели облака над землею. И едва слышно гудел... Осматривая чашечки цветов, труженик шмель. Стефан, не отвечая, закрыл лицо ладонями и повалился ничью в траву. Глава тринадцатая. По первому снегу, когда укрепило пути, дошла весть о казни Дмитрия Грозной очи в Орде. Отцы съезжались, толковали со страхом. «Что-то будет теперь» чего ждать не стало б нахождение иноплеменных стефан знал что убийство грех но с того часа год назад когда дмитрий варде зная что идет на смерть вырвал саблю и покончил со своим обидчиком убийцей его отца князем юрием московским с того часа дмитрий стал тайным героем стефана он один отважился на действие разорвал порочный круг пустопорожних речей, речей и речей, которые он досыть и слышит дома и в училище, и которые ни к чему не ведут. также едят, пьют, закусывают, также копят и проживают добро, жалуются на неурожаи, друг на друга, на князей, на татар, на трудное время, на то, что в одиночестве ничего нельзя вершить. И сколь их не будь, все так же учнут в толковню о том, что един в поле не воин. Вот ежели бы был жив покойный Михайло, ежели бы... Да ведь всякое соборное дело творят люди же. Пусть каждый поймет, что да, он воин, воин в поле, ратник Христов. Сам знаю, что одному ничего нельзя, что первый стражник схватит меня за шиворот. Сами же не допустят и до татар. Все равно. Но вы-то люди, вы, бояре, мужи совета и воины. Ждете, дабы сам Господь Бог взял вас за ручку и подтолкнул. Иди, да и тогда, поди, не пошли бы. Сложили надежду на Вышнего. Пущай Создатель сам и исправляет свой мир. А они? Они так ничего не смогут, не решат. Да и не захотят изменить. А Дмитрий смог, содеял, пожертвовав жизнью, сам с саблей в руке положил конец вечным козням ненавистного Юрия, разрешил двадцатилетний спор городов и двух самых сильных домов княжеских. Быть может, даже Дмитрий своею смертью жертвенно спас страну, пробудил, воскресил, заставил, наконец, отверзнуть очи и соборно пойти на подвиг. Он укрепился в этой мысли, никому ее не высказывая, когда дошла весть, что великое княжение Владимирское получил брат Дмитрия, Александр Михайлович Тверской. Странно, что весть эта подействовала на Стефана, как ушат холодной воды. Он должен был радоваться, победила Тверь и не мог радости не было без конца вспоминались давешние детские вопрошания младшего братца когда он вздумал повестить к тому о поступке дмитрия а что юрий был злой вопросил варфоломей злых ведь господь карает почему же князь дмитрий не стал ждать когда юрия накажет господь ведь всем всем будет воздаяние по делам их Тогда Стефан попросту отмахнулся от малыша, а теперь, перебирая в памяти весь этот долгий кровавый спор городов, в котором погиб Михаил и Тверской, погибли Юрий с Дмитрием, и ничего не изменилось. Начинал понимать странную правоту детяти. По-прежнему великое княжение в руках Тверского князя, и по-прежнему сильна и поперечна ему Москва, и страна по-прежнему разорвана надвое. Ничего не изменилось. И верно, погибель Александра с Иваном Даниловичем ничего не изменит тоже. А то, что меняется, меняется без княжеской воли. А так, не вести мы как. Как тает лед весной на озерах, тихо, недвижимо, тоньшая и отступая от берегов. И сколько бы ни спорили, Не бунтовали князья и бояре, ничего не изменит ни подлость Юрия, ни сабля Дмитрия. И не перестанут раздоры на Руси, пока пока не свершит круга своего, назначенная Господом. Так может и нет никакой духовной свободы, и верно, что даже волос не упадет с головы без воли создавшего нас. Чему же тогда учил Христос? почему он требовал от каждого встань и иди деяние духа а не меча все проходит и все земное тлен и суета сует и гибнущую русь спасут не сабли князей а дух господень суровые истинные истории словно пасмурный рассвет над морем непрестанных дум начинало брезить в голове стефана а именно, что одному человеку при своей жизни, будь он хоть семипяди во лбу, ничего не можно совершить такого, что намного пережило бы его самого. Ни Искандер Двурогий, Александр Македонский, покоривший полмира, ни Тимучин и никто другой из величайших завоевателей, повелителей, монархов не сумели оставить добытые ими потомкам цело и не порушено Тимучин, то есть Чингисхан. Империи их разваливались со смертью их самих, и наследники тотчас начинали взаимную грызню, шли войною друг на друга, лишая тем самым всякого смысла усилия усопших покорителей. Чтобы создать истинно прочное, надо прежде всего побороть искус, увидеть самому плоды своего труда. Ни Христос, ни Будда, ни магомед не узрели при земной жизни своей плодов посаженных ими деревьев но шли века и народы и страны падали к стопам опочивших провозвестников новых вер истина прочная в череде веков всегда религиозно духовно и создание истина прочного всегда требует от человека отречения забвение самого себя своего земного и сиюминутного бытия, требует веры. Да, он, Стефан, пойдет по стезе духовной. Помирится с отцом Гервасием, будет прилежно внимать наставникам, станет епископом, пастырем, Яко Иларион или Серапион Владимирский. Серапион Владимирский. Дата рождения неизвестна. Дата смерти — 1275. Древнерусский писатель и оратор. Архимандрит Киево-Печерского монастыря. С 1274 года. Владимирский епископ. «И он уже видит себя в церкви, и тьмы там народа, внимающих ему. И, быть может, то, что их имение крушится, перст и указание Божие». Может, и всему граду Ростову уготовано пасть и падением своим, горькою судьбиной, от разномыслия и духовного оскудения произошедшей, научить других? Что должен содеять он, чтобы не погибла родная земля и чтобы не зря прошла его жизнь, чтобы свет его разума не растаял в небытии, как тает весеннее облако в высокой голубизне небес? чтобы все-таки ему, ему самому, живому и смертному, довелось соучаствовать в возрождении родимой земли. Глава 14. Известие о восстании в Твери и об убийстве царева брата Шевкала со всей татарской ратью дошло в Ростов 18 августа. На третий день после праздника успение Богородицы. На улицах стояла жарынь, сушь, было не продохнуть. Пыль висела неживыми клубами, даже не оседая. Потрескивало пересушенное дерево. Горожане, многие, не топили печи, боялись пожаров. По окаему клубились свинцовые облака, никак не разражаясь дождем. Темное синее небо висело над головою, словно сверкающий начищенный щит, исходное с блеском металла солнца жгло поникшую пыльную листву дерев и обливало горячим золотом клонящиеся долу хлеба. Казалось, в самом воздухе, потрескивающем от жары, копилось тревожное ожидание беды и разора. Дождь хлынул внезапно, вместе с первыми круглыми раскатами громового грохота. Тяжелая тучи затмившая солнце, казалось, только-только еще застила свет, а уже обрушилась тысячу игл. Вздыбила пыль в переулках, волнами пошло по морю хлебов, оступившему город. Захлопали калитки, рванулись с веревок развешанные портно. Куры, с криком взлетая в воздух, разбегались и прятались от дождя. И уже дружно заколотило по кровлям и дохну грозовой свежестью в улицы, и ослепительно белые разрезаемые ветвистыми струями молний края облаков вонзились стаи испуганных галок и ворон и молотки завернув подолы на головы сверкая голыми икрами крепких босых ног с радостным испугом с веселыми возгласами побежали шлепая по лужам, прятаться от дождя в калитке и подворотни домов, когда в город ворвался со скачущим вестником грозный голос тверской беды. «Побиты! Татары побиты! Шевкал? Брат царев! Все побиты! Ищелкан! Шевкал ли убит? Беда!» И в раскат грозового неба, в веселый чистобой долгожданной воды ворвался высокий тревожный голос колокола. Один, другой, третий. Звонари, не сговариваясь, узнавая о ратном Тверском пожаре, начинали вызванивать набат. Не успел еще омывший и омолодевший землю веселый дождь свалить за край окаема, еще неслись, догоняя лохмы сизых туч, и еще моросила, пересыпая серебряными нитями отвесные жаркие лучи, освобожденного от облачного плена юного солнца, а уже на площади перед собором Гомонило разномастное поспешное вече. Орали, пихались, требовали князей, думных бояр и епископа. Кого-то стаскивали с коня, кого-то, упирающегося, вели к помосту. — Ать, — молвит, — Стефан, его, кинувшегося на всполошный зов колокола, человечьим водоворотом занесло в самую гущу. Рванулся в толпе. Непрошенные... Нежданные даже слова рвались у него из груди. «Люди добрые, граждане ростовские, друзья, братья, восстанем все, поможем Твери, головы своя положим!» «Сам-то как? Свою голову тоже положишь, а ли батька не повелит?» — громко и глумливо вопросил узнавший Стефана горожанин. «Молот еще!» — посыпались сердитые голоса. — Глуздырь! — и не попорхивай Чей ты таков? — Кириллов не как сынок. — Батька где? — От его ли и послан Алисам по младости, по глупости? Стефан, бешено пробиваясь вперед, орал им в лица, размахивая кулаками. — Стыд! Позор! — Как успех, да и все до да кучи! Мы! А как на труд, на смерть, дак пущай сосед! «Моя хижа с краю, да? Так что ли? К оружию, граждане!» «Против кого?» — вопрошали ему в лицо. «Власть своя, свои князья, татар у нас нетути. Чего боярь бают? Где они? Где Аверкий? Где твой батька, лучше скажи? Тверичи сами затеяли, им расхлебывать. Нас не трогают пока. Так и всех поврось тронут». — надрывался Стефан. — Ты, можешь и прав, — не уступая, — возражала ему слитная толпа. — Да где бояре? Где рать? Мы смерды, у нас и оружия нет. Где старосты городские? А верки где? Послать за веркием. Мы встанем. А бояре? А князь что думат? А кто нам даст коней да мечи да брони? Ты, что ли? Вятшие пойдут тады и мы нарать станем, то-то и оно. Кто поведет, кому надь? Тверской-то великий князь Александр Михайлович сказывают, кто же утек из Твери? В ограден, хе, тот аж. Стефана затолкали, запихали, закидали тяжелой мужицкой укоризной. Он так и не пробился к лобному месту, где с возвышения то тот, то другой краснобай... Бросал в толпу всполошные слова. Их тянули вниз за сапоги, за полы. На помост взбирались новые, кричали яро. — Ахолонь! Князя давай! Бояр! Бояр великих! Князя! — ревела площадь. Но не было ни князя, ни бояр на Вечевой площади. И не было согласия в ограде. Ни советов о Ни единомыслия в боярах. Кто прятался в тереме, Повелев слугам кричать, что его нетути? Кто, взмыв на коня, мчал прочь за городские ворота? Кто увязывал добро, махнувши руку и на все? Чернь бунтует. Худого и жди. Ничем кончилась ростовская веча. С подбитой где-то невзначай скулою, измазанный с порванным рукавом, Стефан с трудом выбрался из обманувшей его толпы, которая, виделась уже, собралась просто так, пошуметь, но ничего не решит и ни на что не решится без руководителей своих, которые все час сидят, попрятавшись от черни, с единую мыслью «Лишь бы без нас да мимо нас, лишь бы кто другой!» Напрасно проплутав в поисках слуги, он пеш выбрался за городские ворота и, шатаясь, побрел домой. Уже за несколько поприщ от города нагнал его старик Прокофий с конем, тоже напрасно проискавший своего молодого господина и теперь до нельзя обрадованный, что не пришлось ему ворочаться домой одному без Стефана под покоры и укоризны боярыни. Ни впору, не вовремя вспыхнуло Тверское пламя. Никого не зажгло, только опалило страхом, и пригнулась, пришипилась земля, с ужасом ожидая одного — что-то будет. И никто не дерзнул повторить того, что створилось в Твери. Не встала земля, не вышли самозванные рати, не встрепенулись ратные воеводы, не двинулись дружины, не подняли головы князья. А когда дошли вести, что Иван Данилович Московский вызван в Орду, и Суздальский князь Александр Васильевич отправился туда же, поняли — быть беде великой. Жди нового ратного нахождения. Глава пятнадцатая Торопливо убирали хлеб, косые дожди секли землю, ветра рвали желтый лист с дерев. Жители зарывали корчаги с зерном, прятали в тайники, что поценнее. Уходили в леса, отрывая себе звериные норы во врагах, хоть там пересидеть беду. Александр Михайлович загодя покинул Тверь, не помышляя о ратном споре с Ордою. Мелкие князья, пася себя и смердов своих, об одном молили Господа — лишь бы не через нас, лишь бы иною дорогой. И земля Нема ждала, как ждет приговоренный к казни, не помышляя уже ни токмо о споре с Ордою, но даже и о спасении. Подмерзали пути, на застылые пажити падал неживой снег. В серебряных вьюгах подвой волков и метелей на землю русичей в бесчетный раз надвигалась степная беда. Черную муравьиную чередою Тянулись скуластые всадники в мохнатых островерхих шапках, на мохнатых низкорослых лошадях по дорогам страны. Пять туменов, пятьдесят тысяч воинов послал узбек громить мятежную тверь, и с ними шли верную обслугу хана рати московичей и суздальцев. Только в книгах о седой старине да в мятежных умах оставалось Сохраняла себя в те горькие годы Былая Единая Русь. О вы, великие князья киевские! О слава предков! О вещий голос пророков и учителей твоих Святая Русская земля! Где ты? В каких лесах? За какими холмами сокрыто? В каких водах, словно китишь, Утонули твердыни твои? Иссякли кладези духа твоего? И кто приедет припоясавший чресло на брани труд, Иссечь источники новые? Кто вырубит из скалы забвения родник живой И омоет, воскресит хладное тело твое? О, Русь! Земля моя, горечь моя и боль! Метет, мокрый снег залепляет глаза. Во взбесившейся снежной круговерти Смутно темнеют, оснеженные и вновь ободранные ветром, Крытые дранью и соломой кровли боярских хорун. Выбеленный снегом тын то проглянет острыми зубьями своих заостренных кольев, То вновь весь вскроется в воющем потоке снегов. Деревня мертва, оттуда убежали все в лес. Только здесь чуется еле видное шевеление. Мелькнет огонь, скрипнет дверь, промаячит по затынам широкая рогатина и облепленный снегом шелом сторожевого. В бараньих шубах сверх брони и байдан, кто с копьем, кто с рогатиной, кто с луком и стрелами, кто со старинным прямым мечом, кто с татарской усаблей, шестопером, а то и просто с самодельную булавою до да топором, Они толпятся во дворе, смахивая снег с бровей и усов, сами оробелые, ибо что смогут они тут, ежели татарские рати Туралыкова и Федорчукова, что валят сейчас по залесам, отходя от разгромленной, сожженной Твери, волоча за собою Уполлон и Скот, вдруг пожалуют к ним, на могзу и Котрасль. «Недолго стоять им тогда в обороне», И счастлив останется тот, кого не убьют, А с арканом на шее погонят в дикую степь. Ибо татары громят и заряд все подряд, не глядя, Тверская или иная какая земля у них по дороге. В сарае уже ждут жадные купцы-перекупщики. Давай, давай! Полон, обмороженный, слабый, пойдет за бесценок, А семью татарок своих тоже надо кормить нещадно смаху бьет ременная плеть. «Бегай!» Спотыкающиеся, спутанные полоняники, Втягивая головы в плечи, Бредут через сугробы, падают, встают, Ползут на карачках, С хрипом выплевывая кровь, Умирают на снегу. «Бегай!» Гонят стада скотины. Громкое блеяние, Испуганный рев недоинных голодных коров, ржание крестьянских, согнанных в насильные табуны коней, тонут в метельном вое и свисте. Обезножившую скотину, прирезав и тут же пихнув в сугроб, оставляют в пути. Волки наглее стаями бегут за татарскую ратью. Вороны, каркая, срываются с трупов и вновь тяжко падают вниз сквозь метель. За воротами боярских хором царапанье. Не то стон, не то плач. Отворяется калитка. Ратник бредет ощепью, выставив ради всякого случая ножевое острие. Наклоняется, спрятав нож, и натужесть волочит под мышки комок лохмотьев с долгими, набитыми снегом волосами, свесившимися постерень. Баба! Убеглая, видно, без валенок, без рукавиц. Тамо! — шепчет она хрипло. — Таму еще! И машет рукою, закатывая глаза. — Где? — Где? — кричит ратник ей в ухо, стараясь перекричать вой метели. — Таму! За деревней! Бредут! Распахиваются створы ворот. Боярин Кирилл в шубе и шишаке сам правит конем. Яков — тоже оборуженный. Держит одной рукой боевой топор и господинову саблю, другую, вцепляясь в развалы саней, пытается, щури глаза, разглядеть что-либо сквозь синюю чернь и потоки снежного ветра. Сани ныряют, конь по грудь, окунаясь в снег, отфыркивает лед из ноздрей. Тяжко дышит. В ложбинах, где снег особенно глубок, извиваясь, почти плывет, сильно напруживая ноги. Вот и околица. Конь пятит, натягивая на уши хомут. Чья-то рука тянется из белого дыма. Чьи-то голоса не то воют, не то стонут во тьме. Яков, оставя оружие, швыряет их, как дрова, в розвольни кричит. — Все ли? Все, родимый! — отвечает из тьмы не то детские, не то старушечьи голоса. — Девонька еще была тут вспоминает хриплый старческий язык махонь я!» Конь, уже завернувший, тяжко бежит, разгребая снег, и, внезапно прянув, дергает упришь. Кирилл, нагнувшись, подхватывает едва видный крохотный комочек обмороженного тряпья, кидает в сани. Конь, хороший боевой конь боярина, идет тяжелую рысью, изредка, поворачивая голову, дико глядит назад. В хоромах беглецов затаскивают в подклет. Прежде всего спрятать. Там снегом растирают обмороженных, вливают в черные рты горячий сбитень. Мечется пламя лучин в четырех свитцах, дымится корыто с кипятком. Мария со сведенными судорогой скулами молча и споро забинтовывает увечную руку обмороженного мужика, а тот, кривясь от боли, скрипит зубами и только бормочет спаси христос спаси христос спаси спасибо тебе боярыня стонет качаясь держась за живот старуха мечутся слуги сенные девки нещадно расплескивая воду обмывают страшную в бескровной выпитой ноготе потерявшую сознание беременную бабу голова на тонкой шее бессильно свесилась в бок тонкие распухшие в коленах и стопах ноги покрытые вшами, волочатся, цепляясь позями, никак не влезают в корыто. Стефан путается под ногами людей, силясь помочь, хватает то одно, то другое, ищет, кого бы послать на поварню. «Живей, ты!» — кричит сорвавшимся, звенящим голосом мать. «Где горячая вода?» И он, забыв искать холопа, сам хватает ведро и, как есть без шапки, несется за кипятком. Другой мужик в углу, молча и сосредоточенно кривясь, сам отрезает себе ножом черные неживые пальцы на ногах. Одна из подобранных женок вставляет новые лучины в светцы. Кто-то из слуг раздает хлеб. Кирилл весь в снегу, входит, пригибаясь под притолкою, и молча передает жене маленький тряпичный сверток. Мария, тихо охнув, опускается на колени. «Снегу! Воды!» Девочка лет пяти-шести, не более. Это та самая девчушка, что нашли у околицы. Открывает глаза, пьет, захлебываясь и кашляя. Тоненьким хриплым голоском, цепляясь за руки боярни, тараторит. «У нас ванбар посадивший всех, а матка бает, ты бежи! А я пала в снег и уползла, и все бежу, бежу, четко хлеба дала». А то самые Твери бежу, где в стогу заночую, где в избе, где в поле, и все бежу, и бежу. Свойка у нас материна в Ярославле городе. Глаза у девчушки блестят, и видно, что она уже бредит, хрипло повторяя. А я все бежу, все бежу, в жару вся, — говорит мать, положив руку ей на лоб, и шепотом прибавляет. Бедная, отмучилась бы скорее. Стефан стоит, сгорбясь, нелепо высокий. Он только что притащил дубовое ведро кипятку и, коверкая губы, смотрит, не понимая, не в силах понять, постичь. От самой Твери до сюда столько брела. Такая сила жизни. И неужели умрет? Мать молча задирает вонючую рубаху, показывает. На тощем тельце зловеще лоснятся синие пятна, поднявшаяся уже выше колен, в паху и на животе. «Не спасти», — договаривает мать. У самой у нее черные круги вокруг глаз, и она тоже смотрит на девочку безотрывно, стойно Стефану, шепчет про себя. «Господи, такого еще не видала». «Унеси в горницу», — приказывает она сыну. Стефан наклоняется над детятей, Но тут, ощутив смрад гниющего тела, не выдерживает, с жалким всхлипом, не то воем, закрывает руками лицо и бросается прочь. Мария, натужась, сама подымает ребенка и несет, пригибаясь под притолкою, вон из дверей. Она вовсе не замечает, с снатугую одолев крутую лестницу, что за нею топочут маленькие ножки и в горницу прокрадывается варфоломей. Мария, в темноте уронив девочку на постель, долго бьет кресалом. Наконец труд затлел. Возгорелась свеча. И тут, оглянувши в поисках помощи, она видит пятилетнего своего малыша, который глядит серьезно и готовно, и, не давший ей открыть рта, сам предлагает. «Иди, маму, я посижу с нею». Мария, проглотив ком в горле, Благодарно кивает, шепчет. «Посиди. Скоро няня придет. Вот!» Шарит она в глубине закрытого поставца. «Молоко, еще теплое. Очнется, дай ей». И, шатнувшись в дверях, уходит опять туда вниз, где ее ждут и где без хозяйского глаза все пойдет в кривь и в кось. Девочка, широко открывшая глаза, смотрит горячечно. Варфоломей подходит к ней и, остановясь близко-близко, начинает гладить по волосам. — А я все бежу, бежу, — бормочет девочка. Да — добежала уже, спи, — говорит Варфоломей, словно взрослый. — Скоро няня придет. Хочешь, дам тебе молока. — Молоко, — повторяет девочка жарким шепотом и, расширив глаза, смотрит, как Варфоломея осторожно наливает густую белую вологу в глиняную чашечку и, медленно, боясь пролить, подносит ей. Девочка пьет, захлебываясь и потея. Потом, отвалясь, показывает глазами и пальцем. «И ты попей тоже». Варфоломей подносит чашку к рту, обмакивает губы в молоко, кивает ей. «Выпил». Девочка смотрит на него долго-долго. Жар то усиливается, то спадает, и тогда она начинает что-то понимать. «Я умираю, да?» — спрашивает она, склонившегося к ней мальчика. «Как тебя зовут?» «Ульяния, Уля». «Как и мою сестру», — говорит мальчик. «А тебя как?» «Варфоломей, алфаромей повторяет она, — и вновь спрашивает требовательно, «Я умираю, да?» Варфоломей, который шел за матерью с самого низу и видел и слышал все, молча утвердительно кивает и говорит, «Тебя унесут ангелы, и ты увидишь фаворский свет». «Фаворский свет», — повторяет девчушка. Глаза у нее снова начинают блестеть, жар подымается волнами. — И пряники, — шепчет она в забытии. — Пряники тоже. — Нет, тебе не нужно будет и пряников, — объясняет Варфоломей, как маленький мудрый старичок, продолжая гладить девочку по нежным волосикам. — Там все по-другому. Тело останется здесь, а дух уйдет туда, и ты увидишь свет, фаворский свет, — настойчиво повторяет он низко склоняясь и заглядывая ей в глаза. «Белый-белый, светлый такой, у кого нету грехов, те все видят фаворский свет». Девочка пытается улыбнуться, повторяя за ним, едва слышно «фаворский свет». Двое детей надолго замирают. Но вот девочка вздрагивает, начинает слепо шарить руками, вздрагивает еще раз, и вытягивается, как струна. Отверстые глаза ее холодеют, становясь цвета бирюзы, и гаснут. Варфоломей, помедлив, пальцами натягивает ей веки на глаза и так держит, чтобы закрылись. «Стефан?» Он давно уже вошел и стыдливо стоял у двери, боясь даже пошевельнуть рукой, спрашивает хрипло. «Уснула?» умерла отвечает варфломей и став на колени сложив руки ладонями вместе перед собою начинает читать молитву которую по его мнению следует читать над мертвым телом богородица дева радуйся пресвяая мария господь с тобою благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего он спотыкается чувствует что «Надо что-то добавить еще», — и говорит, чуть подумав. «Прими в лоне своем деву Ульяну и дай ей увидеть фаворский свет. Теперь все. Можно встать с колен, и теперь, наверное, нужен ей маленький гробик». А внизу в подклете хлопают двери, и Кирилл, с трудом разлепивший напрягшие, обмороженные веки, Сбивая сосульки снега с ресницы бороды, говорит жене. Еще троих подобрали, и те чуть живы. Прими, мать. Поздняя ночь. Все так же колотится в двери и воет вьюга. Вьюга — это к добру. Татара вось не сунутся. Толкуют ратники, сменяя издрогших товарищей. Передают из рук в руки ледяное железо. Крепко охлопывает тебя рукавицами. Не глядя на полузанесенный снегом труп, Давячи один дополз до ограды, да тут и умер. Разумея тех, кто внизу, бормочут. Беда! А боярчата, измученные до нельзя, все еще не спят. Только Петюня уснул, посапывая. Стефан, он сейчас чувствует себя маленьким-маленьким, Так ничего и не понявшим в жизни. Сидит на постели, обняв Варфоломея, и шепчется с ним. «А откуда ты слышал про свет Фаворский?» а «От тебя», — тоже шепотом отвечает Варфоломей. «Ты много баял о том. Не со мною, с батюшкой. А расскажи мне тоже», — просит он. «Вот пойдешь скоро в училище. Там узнаешь все до тонкости. Задумчиво отвечает Стефан. Далеко-далеко на юге, где Царьград, и дальше еще, там гора Афон. И в горе живут монахи и молятся, и они видят свет, который исходил от Христа на горе Фавор. Фаворский свет. И у них у самих, у тех, кто самый праведный, от лица свет исходит, сияние. Как на иконах? Как на иконах только еще ярче, словно солнце. Степа, а для чего им фаворский свет? Они так совокупляют в себе дух Божий. Божескую силу собирают в себе, чтобы потом людям ее передать. Понимаешь? Из пламени возникает мир и вновь расплавляется в огне. Зрел ты пламя, оно жжет. Но вот угас костер и нет его. Огонь зримо являет нам связь миров, духовного, горнего и земного, того, который вокруг нас. Огонь также и символ животворящей силы божества, потому и единый суть — Бог-Отец, Бог-Сын и Дух Святой, исходящий на нем в виде света. Не простого света солнечного, а того божественного что явил Христос ученикам своим на горе Фаворе. Варфоломей кивает. Неважно, понимает ли он до конца то, что говорит брат или нет, но ему хорошо со Стефаном. И он верит теперь еще больше, что ныне хорошо и той упокоившейся девочке, которую завтра обещали похоронить и даже сделать ей маленький гробик. Беспокойно, вздергиваясь и постановая, дремлет мать. Легла, не раздеваясь, не разбирая постель, на час малый, да так и уснула, уходившись в смерть. Кирилл не велел ее будить. Сам спустился в подклет сменить жену в бессонное ее остороже. Глава шестнадцатая. Варфоломей начал учиться грамоте семи лет, сказано в первой его биографии, в первом житии. Простой расчет показывает, что это должно было произойти в 1329 году, ежели считать от Ахмыловой рати. Но уже за год един после Федорчукова и Туралыкова нашествия, то есть через зиму после погрома Твери, московский великий князь Иван Данилович выдав дочь за юного князя Константина, наложил властную руку на Ростов, что окончательно сокрушило хозяйство боярина Кирилла и заставило его в конце концов, как и многих, бежать из Ростова в поисках новых земель и ослабы от поборов и даний. Иными словами, переезд в Радонеж мог состояться где-то не позднее 1330 года и учиться в Ростове, в этом случае отроку Варфоломею, пришлось не более двух лет. Впрочем, то, что ему было именно семь лет к началу учения, не столь уж бесспорно. Начинали учиться в Древней Руси лет пяти-шести, как явствует из многих прямых и косвенных указаний. Смотрели по дитю, по его развитию, а дети, рано приучаемые к самостоятельности, и развивались рано. Иного могли отдать и в пять, и в четыре года, другого в семь. В классах тогдашних училищ не следили за тем, чтобы дети были обязательно одного возраста. Кстати, о школах. Уже, кажется, многие знают теперь, что грамотность у наших предков в 13-15 столетиях была распространена гораздо шире, чем думали исследователи совсем еще недавнего времени. В том же Новгороде Великом раскопками Арцеховского янина найдены многочисленные образцы частной переписки рядовых граждан. Заостренные костяные и металлические палочки непонятного назначения, находимые археологами в самых различных городах и севера и юга России, получили теперь истолкование и даже название их установлено. Это оказались древнерусские писала, коими без помощи чернил выдавливали или процарапывали текст на берёсте и специальных покрытых воском дощечках. И однако до сих пор далеко не многие знают, что в Древней Руси уже в XIII-XV веках была принята классно-урочная система преподавания, сходная с нашей. А города-республики, вроде Новгорода или Пскова, содержали на общинный, общественный, счет городские бесплатные школы, называемые тоже, почти по-современному, училищами, в коих могли учиться и учились даже дети самых бедных граждан, и где на переменах между уроками дети, так же, как и современные школьники, выбегали на улицу, баловались, затевали возню и шумные игры учили в этих школах или училищах чтению и письму по обсалтире церковному пению музыка была обязательным и серьезным элементом тогдашнего преподавания счету то есть математике, а в старших классах риторике красноречию истории богословию переводя на наш язык и современные понятия философии и социально-политическим наукам. Впрочем, даже и сами слова «философия» и «философ» уже существовали в тогдашнем обиходе. Сверх того изучали греческий язык, а некоторые, к тому же, древнееврейский, как язык Библии. Словом, учащиеся, кончившие полный курс наук, получали неплохое политико-гуманитарное образование. Особенностью тогдашних школ было то, что школы не делились на церковные и гражданские. Иерархи церкви и светские деятели получали одинаковое образование, благодаря чему, в частности, правящее сословие великолепно разбиралось во всех церковных вопросах, то есть владело всей суммой тогдашних идеологических представлений. Изучивши вдобавок к перечисленному своды законов, мерила праведная на Маканон и правду русскую, боярский или княжеский сын вполне был готов к сложному делу управления страною и руковожения людьми. Затрудняюсь сказать, в какой степени и объеме изучалась медицина. По-видимому, в этой области нас, как и прочие страны Европы, решительно опережал арабский, да и не только арабский, восток. На Руси в основном лечили знахари, которые были, впрочем, глубокими знатоками целебных трав, чем мы ныне похвалиться не можем, и великолепными костоправами. Науки практические, зодчество, литейное дело, кузнечное и кожевенное производство, столярное, плотницкое, ткацкое и прочие, многоразличные ремесла имели свои глубокие традиции и свою школу, свои навыки передававшиеся из устно от мастера к мастеру. Так что какой-нибудь недипломированный древнерусский инженер-строитель подчас знал много больше современного архитектора, артистически справляясь со всеми видами сложных, совмещенных и многоярусных, сводчатых перекрытий, принятых в тогдашних церквах, без опоры на упрощающую железобетонную конструкцию знал тайны обжига кирпича и растворов, выдерживающих вот уже ряд веков наши российские ветра, дожди и суровые зимы. Точно так же, как кузнецы, например, ведали секретами отковки многослойных с твердой серединой, самозатачивающихся лезвий. Отлично умели наводить мороз, синь, золотое и серебряное письмо на металл. Короче говоря, умели то что составило бы чести современному, вооруженному научным знанием, металлургу. Мы, потомки, зачастую оказываемся в плену терминологических несоответствий. Университет для нас — место учебы и сосредоточения научных сил, а что монастырь XIV столетия сплошь и рядом оказывается тем же самым, нам, как говорится, уже и невдомек. Слово «инженер» для нас значительнее древнерусского «мастер». А почему? Тогдашний мастер широтою знаний и, главное, практическим навыком работы, артистизмом, значительно превосходил современного инженера. Все это необходимо помнить хотя бы для того, чтобы понимать, как это и почему тогдашнее немногочисленное население, по приблизительным оценкам, всего 3-5 миллионов на всем пространстве европейской части России, успевала так много сделать. С такой быстротою возводила порушенные города, воздвигала храмы, осваивала и распахивала лесные пустыни русского севера, вело торговые операции на расстояниях тысячи верст, перебрасывая, скажем, товары далекой Бухары или кафы греческой во Владимир, Тверь и Псков. Смоленский хлеб в Новгород Великий, а пушнину кожи, рыбьи зубы и тюленья сало с севера, с моря полуночного, в Данию, Италию и Царьград. И речь идет не только и не столько о небольших по объему и дорогих по стоимости предметах роскоши. На тысячи поприщ везли железо, рыбу, соль и зерно. В XI веке уже Новгород Великий снабжался суздальским хлебом а в четырнадтом пятнадцатом тот же хлеб везли в новгород с кокшенги и ваги через Двину и белое море на расстояние больше тысячи километров со многими переволоками и перегрузками в пути все это требовало и высокой техники и высочайшей степени организации труда и толковой совестливой знающей администрации и все это было и составляла основу и силу Руси, ту силу, на которой опирались русские князья, собиравшие землю. Было, увы, и другое в ту пору на Руси. Был упадок духа, разброд во князьях, свары и ссоры, обратившиеся полную неспособностью организовать хоть какое толковое сопротивление Орде-Батыя. Многие города сдавались без бою. Воеводы прятались, чая пересидеть беду. Великий князь Юрий бросил стольный город Владимир с семьёю вместе на произвол судьбы и на поругание врагу и позорно погиб на сити, где монголы не столько ратились с русичами, сколько истребляли бегущих. Редкие всплески героизма пропадали впустую, ибо ратники княжеских дружин, не овеянные духом жертвенности, думали больше о наживе чем о защите страны и когда вместо грабежа своих же земель во взаимных которых им пришлось встретить грозного и сплоченного врага бежали не выдержав ратного испытания скажем еще что в те же годы ростовщичество иссушало древний владимир едва ли не страшнее чем татарское разорение что разброд власти тяжелее всего ложился на плечи смердов коих зарили все подряд что бояре старшая дружина княжеская тонули в роскоши в городах возводились дорогие белокаменные храмы ювелирное дело достигло неслыханной высоты и совершенства невиданных уже в последующие века увы слишком часто Начало погибели принимаем мы за расцвет благодаря дурманящему очарованию поздней культуры. И что в этой богатой, изобильной, обширной стране граждане, как горестно восклицал епископ Серапион, в одном из своих поучений буквально съедали друг друга, полностью забыв о христианском братстве и любви. Интеллигент и писатель XII столетия Безвестный, гениальный автор слова о полку Игереве в предчувствии бед грядущих тщетно бросал современникам слова огненного призыва «загородить полю вороты». Голос его был услышан только два столетия спустя. Татарский погром был истинно заслуженную господнею карой за грехи тогдашнего русского общества. Именно потому главными, основными, трепещущими общественными проблемами тех лет, точнее сказать, тех двух столетий, XIII-XIV, были проблемы не бытия, а духа, духовной жизни, осознание Русью единства своего в братне любви всех русичей и своего назначения в мире, осознание всеми гражданами высшей, жертвенной предназначенности своей без чего не состоялось бы, не возникла из небытия Русь Московская. Глава семнадцатая На том самом старом Мерине, который был вручен ему с младшим братишкой в общее пользование, Варфоломей и приехал в Ростов, в училище, постигать впервые чтение и письмо. Вряд ли ему было уже семь лет. К семи-то годам, Да в таком семействе он бы и дома уже научился кое-что разбирать в уставном торжественном письме древних книг, где все буковки выписывались по отдельности, ставились без наклона, не писались, а скорее вырисовывались песцом, напоминая современные печатные литеры крупной печати. К семи годам он верно уже научился читать, а отправился учиться невдолги после... Туралыкова-Федорчуковой рати, на шестом году жизни, почему и не понимал долго объяснений наставника своего. Многошумный Ростов ошеломил ребенка. Разумеется, он был тут не раз и не два, но всегда с родителями, в отцовском воске, чаще всего рядом с матерью. И тогда, выглядывая как голчонок из гнезда, он не находил город ни огромным, ни страшным. Но сегодня все было иначе. Они одни подъехали с братом Стефаном к коновизем. Множество коней в богатых уборах, иные под шёлковыми попонами, множество разодетых стремяных, смех, шутки, ржание и конский топ все разом ринуло на него, как вражеское нашествие. Старик Прокофей принял повод его коня, и Варфоломей уже с некоторым страхом выпростав ноги из подвязанных по его росту стремян, сполз с теплой и родной спиной лошади на пыльную, почти лишенную травы, истоптанную копытами и усыпанную конским навозом землю. Тут, почти ныряя под брюхо коней, увертываясь от беспокойных копыт, он заспешил вслед за Стефаном, который широко шагал, почти волоча варфломея за собою одну потную ручонку крепко вдел в братниину ладонь другую поддерживал кожаную торбу с псалтирью писалом и ващеницами туда же был вложен и берестяной туисок с куском пирога и парой крутых яиц с завернутую в топицу солью варфоломей беспокойно вертел головой стараясь не потерять дороги не заблудить ежели бы пришлось идти одному среди всех этих громадных теремов, возвышенных крылец, коновизей, телекозаборов и с невольно подступившим отчаянием чувствуя, что оставь его, Стефан, в час одного, он уже дороги назад не найдет. Но еще хуже стало, когда поднялись по крутым ступеням, и Стефан, поговорив с кем-то в лиловой шелковой рясе, оставил его в галдящей толпе незнакомых, разномастно одетых детей. И его уже кто-то дернул за торбу, в которую Варфоломей вцепился двумя руками, боясь потерять дорогую псалтирь, и кто-то сзади взъерошил ему волосы, и какой-то мальчик, глядя на него с насмешливым снисхождением, проговорил у него над духом «А, Стефанов брат!» Так, будто бы это уже одно было смешно или стыдно. А другой, толкнув его в спину, спросил «Эй, ты!» «Отгадай, чего умеренно нет?» Варфоломей намерился сперва дать обидчику сдачи, но, помыслив, решил все вытерпеть и стал про себя читать. «Дух тверд, созижди во мне». За молитвою, однако, он не услышал, что всем велено было входить в келейный покой и едва успел проскочить в дверь уже позади всех, почти под ногами у толстого высокого наставника который неодобрительно свел брови, мало не запнувшись о малыша. В низкой палате, уставленной дощатыми скамьями, он несколько мгновений, показавшихся ему невообразимо долгими, не мог никуда сесть, ибо пареньки, уже занявшие все сиденья, подшучивая над новичком, тотчас передвигались к краю, как только он неуверенно подходил к очередной скамье. В конце концов ему пришлось, уже подсердитый окрик учителя, сесть на самое первое сиденье, прямо перед ликом грозного наставника, и слушать, почти не понимая ничего, низкий рокочущий голос. Меж тем, как сзади его продолжали пихать и даже чем-то подкалывать в спину, а сидящий рядом мальчик, расставляя ноги, то и дело задевал злосчастную варфоломеевую псалтирь, которую он, не ведая подвоха, достал из торбы и положил себе на колени. Псалтирь, оказывается, пока была не нужна, и, охраняя ее от падения, Варфоломей плохо слушал то, что говорит наставник. Когда же понял оплошку свою, то, засовывая ненужную книгу в торбу, завозился и не поспел встать вместе со всеми, чтобы прочесть благодарственную молитву. И так был расстроен этим своим прегрешением, что опять пропустил мимо ушей слова наставника и позже других извлек из торбы «вощеницы» и писала. «Вощеницы» надо было положить на левое колено, а писала взять в правую руку, между большим и указательным перстами, щепотью, а он, перепутав все на свете, и ведь дома же видел и знал, как держит писала Стефан. Положил, писала на безымянный перст и долго не мог понять, почему у него ничего не выходит. Варфоломей не видел, сидя на первой скамье, что у большинства новичков выходит немногим лучше, и думал, что он один такой неумелый и что именно на него гневает, сводя густые черные брови наставник. Он все время ожидал обидного удара тростью, вспотел от усилий, И уже вовсе ничего не понимал, только слышал высоко над собою ракочащее гудение мощного голоса и дрожащей рукою проводил какие-то разлезающиеся в кривь и в кость извилины на покрытой воском дощечке, никак не связывая их с тем, что говорил грозный учитель и повторяли хором, нараспев прочие ученики. Сверх того, ему отчаянно захотелось по малой нужде и он даже немножко намочил порты пока сидел и терпел изо всех сил сжимая колени с великой радостью уцепился он за руку стефана когда настал перерыв и старший брат зашел проведать в варфоломея он даже и стефану постыдился признаться в своей детской оплошке слава богу что старший брат понял все самое и свел его туда куда ходили за нуждою прочие мальчики Впрочем, Стефан недолго был с ним вместе. И вновь Варфоломей остался один в толпе сверстников, среди коих лишь двое-трое были ему знакомы. Младший Тормосов сам подошел было к Варфоломею, он, видимо, тоже несколько оробел в толпе. Но едва они взялись за руки, как Тормосова тотчас затормошили и оторвали от Варфоломея и утащили за собой другие мальчики, а Варфоломей, отброшенный, прислонился к тыну и, сильно пихнув от себя очередного слишком нахального приставалу, начал честь шепотом молитву, чтобы не слышать грубых шуток и зазорных слов сотоварищей. Вскоре буйная дружина малышей устремилась вновь в учебный покой. Наставник теперь был иной, и вощеницы за коими полез было Варфоломей, совсем не понадобились. Учили пению. Тут дело пошло несколько лучшее. Голос у Варфоломея был чистый и высокий. Но и затем получилась обидная заминка, ибо тот склад, которым пели дома и коему учила его мать, несколько рознился от принятого в училище. После урока пения все достали свои завтраки у кого что было. И тут же на скамьях устроились есть. Варфоломей, поискав глазами, нашел бедного мальчика, у которого был на завтрак один только серый ржаной коржик, и предложил тому яйцо. С опозданием узрев ждущие глаза другого маленького мальчика, у которого была в руках одна только корка хлеба, отдал тому и второе свое яйцо вместе с солью, а сам Медленно и тщательно разжевывая, съел оставшийся у него кусок пирога, запив его водою из ушата, и с в очередь, передавая друг другу берестяной ковш, пили и все прочие мальчики. Покончив с едой, хором читали знакомые молитвы. Затем учились считать, перекладывая перед собою нарочито нарезанные ивовые палочки. Варфоломей приметил, что многие ребятки тут же начинали играть, возводя из палочек домики и колодцы. К концу занятий у него от шума, духоты, непривычного многолюдства болела и кружилась голова, и он чувствовал себя маленьким, несчастным и брошенным. В легче было ему воевать с шелунами на деревне. Стефан появился перед ним словно спасение Господне или дар небес отвел младшего брата к коновизям, где Варфоломей уже почти с рыданием вскарабкался на коня, и только тут, с седла, обозрев людную площадь и терема, и церкви, и огромный красивый собор прямо перед собою, почуяв, что полный муки и страха день уже позади, приободрился опять и, глубоко вздохнув, начал приходить в себя. И вот они возвращаются домой кони идут рысью. Варфоломей, подобрав поводья, крепко вцепился пальцами в гриву своего мерина и только ждет, изредка поглядывая по сторонам, когда минуют городские ворота, где кончатся последние пригородные избы, когда начнутся поля и перелески, когда, наконец, заведнеют вдали родимые хоромы, где можно будет, соскочив с коня, кинуться в объятия матери и разрыдаться в сласть давая себе отпуск за весь этот долгий, суматошный и мучительно трудный день. Вечером он долго и непривычно взволнованно рассказывал Марии, что в училище и ругают, и бьют, и насмешничают, и поют не так, как дома, и что мальчики часто говорят неподобные слова, и словом «все там не так», и что он больше не хочет в училище, но, конечно, все равно поедет туда, ежели так нужно матери и Господу, и будет терпеть эту муку так, как терпел поношение от иудеев Иисус Христос. Глава восемнадцатая. Мало у кого первый день в школе проходит иначе, чем у Варфоломея. Но все привыкают, кто раньше, кто позже, и к распорядку, и к многолюдству, и к самой учебе находит приятелей, заводит дружбы, начинают слушать и понимать учителя, а не просто смотреть ему в рот. С будущим Сергием, однако, все получилось по-иному. Решив претерпеть училище с его ужасами, якудревлей страстотерпцы, он начал исполнять свое решение с тем же упорством, с каким когда-то малышом забирался на лестницу. Он не отвечал на приставания сверстников, нарочито не слушал стыдных шуток и намеков, а в перерывах между уроками строго выстаивал у стены, бормоча про себя молитву. В эти минуты, особенно настырно лезущих к нему сверстников, Варфломий попросту отпихивал. А так как он был сильнее многих сверстников, то Шелуны, получив несколько раз основательный отпор, начали побаиваться Варфоломея и предпочитали дразнить его издали, кидая в нелюдимого сверстника кочерышками и огрызками яблок. Учился Варфоломей поначалу очень старательно. Он неплохо запоминал сказанное и вообще был памятлив. Многие молитвы и псалмы Давидовы знал наизусть еще с младенческих лет, не уступал другим и на уроках пения но главного, грамоты, одолеть не мог. «Зубрил!» — даже ночами снились ему и кричали на него голосом наставника страшные буквы, повторяя по сотни раз «Азбуки, виде глаголь, добро, есть иже». Чертил писал писалом на своих вощеницах образы всех этих «иже и зело», но что-то произошло с ним с самого первого урока, с первого дня учения, почему он никак не мог, а вернее сказать «не хотел» из всех этих «они», «суть» твердо, сложить ни одного, самого простенького слова. Он скоро понял, что последовательно произнесенные одна за другой буквы азбуки составляют вразумительный текст. ас то есть «я», «буки», «буки» рисуют таким вот значком, «б». Это он тоже усвоил. «Веди», «ведая», «разумея», «глаголь», «говори», «добро есть» и так далее до самого конца. Все это легко было запомнить, словно молитву, и он заучил всю азбуку стихотворения наизусть. Но когда наставник впервые попросил его прочесть написание «Азбоука», то Варфоломей отчетливо произнес, даже гордясь собою тем, как быстро он это выучил. «Аз зело буки он ук аз!» Сзади раздался смех. «Буки он!» — выкрикнул кто-то из его постоянных обидчиков. Варфоломея оглянулся. Краска пунцовым пламенем залила ему щеки. Звенящим от напряжения голосом он упрямо повторил, чеканя каждый слог. «Аз!» зело Буки, Он, Ук, ас И после уже, как не нудил его наставник, под громкий смех дружины соучеников читал одно и то же, произнося все буквы так, как их следовало читать в азбуке. Сверстники скоро прозвали Варфоломея Букионом. Наставник, теряя терпение, лупил его тростью, Свирепа совал ему под нос разогнутую псалтирь, кричал. «Ну а слово Бог! Как ты прочтишь?» И Варфоломей, упрямо закусив губы, с глазами полными злых слез, глядячи на соединенные титлом знаки «Буки-глаголь-ер», произносил «Буки-глаголь», на что вся классная дружина хором кричала. «Буки он глаголит!» «Слушайте! Слушайте святого букеона От жестокости сотоварищей не укрылось, что букеон на всех переменах, стоя у стены, читает про себя молитвы. А наставник, швыряя в сердцах псалтирь, снова брался за трость. На уроках Варфоломей теперь сидел угрюмо и отрешенно, глядя прямо перед собой и пропуская мимо ушей то, что старался объяснить ему учитель. В голове у Варфоломея, под воздействием обиды, ярости, согласного глумления сверстников и всерастущего внутреннего упорства, что-то сдвинулось. Как это часто бывает с детьми, да и не только с детьми, и весь строй соображения начал идти по замкнутому кругу. В ответ на насмешки, битье и поношения он все тверже затверживал словесные названия букв, и все быстрее уже почти без запинки вместо иисус христос сын давидов произносил и же суть яры хер арцы суть твердо он суть яры суть наш яры добро ведая добро он ведая яры стефан пытаясь ему помочь почти возненавидел младшего брата кирилл брался за сына не раз и не два С горем признаемся здесь, что дело и до ремня доходило. Но отступился, в конце концов, со словами. «Юрод! Не дана ему грамота!» Мария, проливая тихие слезы, как могла, успокаивала сына и тоже пробовала учить его, но Варфоломей упорно вместо «да» читал «добро ас Сдвинуть его с этого было уже невозможно. В конце концов отступилась она. Все чаще его вместо училища посылали с каким-нибудь хозяйственным поручением. И хотя он исполнял просимое толково и хорошо, но как-то так уже стало считаться, что Варфоломей недоумок, и положиться на него нельзя ни в чем. Не будь он, по счастью для себя, сыном большого думного боярина, его давно уже... За неспособностью отослали бы из училища. Галеко не всем дается научение книжное. И несть не в том греха, ежели в юноше прилежен к труду иному. Рукомесленному занятию или науке воинской, приличной боярскому сыну. Да и среди мнихов, молитвенников за грехи людские, не в редкость бывало незнание грамоты. Молитвы и псалмы постигали изусно в те далекие от нас века. Добрый мастер, создающий бесценные творения руками сла, подчас едва мог начертать два-три буквенных знака своего имени. И не унижало то мастера доброго. Талант познается в труде. Дорогую чашу, изузоренную перевитью диковинных трав или украшенную тонким золотым письмом саблю, Можно было и не подписывать. Ведь не через книгу, а на деле, от отца к сыну, от мастера к ученику, передавались секреты художества. Можно было и водить полки, и рубиться, и побеждать на ратях, не зная грамоты. Но талант особый, умение, коему потребно учиться в поле, верхом на коне, а не в стенах училища. Как разоставить ратных? В какой миг бросить на врага тяжелую, окольчуженную конницу? Как, судя по ветру и солнцу, располагать лучников в бою? Всего этого тоже нельзя было постичь по книгам. Даже и законы русские, обычное право, когда и какие, и сколько кормов и даней приходят с села, волости, крестьянского двора, Даже и это с юности помнили из устного. Многое зело много постигалось без книжного научения. И все же был целый ряд дел, начиная со службы церковной и до посольского труда боярского, в коих без грамоты шагу нельзя было ступить. И боярин Кирилл, мечтавший, как все родители, в детях своих не только повторить себя, но и превзойти, Исправив в их судьбе и их усилиями свои житейские неудачи, приходил в подлинное отчаяние. Избалованный к тому же успехами старшего сына, он негодовал и гневал на Варфоломея сугубо еще и потому, что иного пути им, детям обедневшего боярского рода, в жизни не было. Ратный труд Ростовчанам за ней был заказан, богатого имения на прожиток до конца дней. Оставить сына он не мог, а раз так, то грамота, научение книжное, Варфоломею, чтобы остаться в звании боярском, по мнению Кирилла, были нужны как хлеб и вода. Не отправишь ведь боярского сына крестьянствовать или заниматься иным, каким смердием, рукомеслом. Хотя бывали и такие случаи, всякое бывало, и тогда, и после, и теперь». Долго ли пребывал Варфоломей в этом горестном состоянии всеми осмеиваемого Неуча, не ведаю. Довольно долго, по-видимому, раз об этом продолжали вспоминать много после, уже и десятилетия спустя, и даже само постижение, в конце концов, грамоты Варфоломеем рассматривалось биографами как чудо. Не будем, однако, ни спорить с современниками Сергия Варфоломея, не возражать им, а помыслим о другом. Не было ли в этом долгом и трудном искусе отрока чего-нибудь такого, что пригодилось ему впоследствии и что сказалось ко благу в последующей его судьбе? Было. И сказалось. Вспомним наши детские годы. Всю эту шумную толпу сверстников, заборные надписи и слова, которые стыдно было не знать, буйные игры, в коих стыдно было не принять участие. Вспомним и хорошее, и плохое, и согласимся, что над всеми нами тяготело всевластие школьного товарищества, тирании толпы, и что иногда мы, каждый в отдельности, были куда лучше, чем вместе взятые, в куче, в которой жестокость подчас почиталась доблестью, а раннее пристрастие к взрослым порокам было овеяно орелом романтики и пленительной тайны. Вспомним еще одно. Сколь редко попадались среди нас такие, кто умел и сумел воспротивиться этому дружному натиску всех, противопоставить свое мнение, поступок, поведение мнению и поступкам большинства. Да, и тирании толпы к чему-то доприучает. Вырабатывает твердоту характера, умение стоять на ногах в жизненной борьбе, умение скрывать свои чувства, грубоватое мужество. Но какой ценою даются нам все эти завоевания? И что было бы с нами, не будь рядом матери, с ее любовью и лаской, отца с его непререкаемым авторитетом, старшего брата, наконец, который прошел уже весь искус и противопоставил ему что-то свое, глубинное, твердое. Твердыню против твердыни и крепость противу крепости. Дома или в толпе вырабатываем мы свое, не похожее на прочих лицо. Увы, чаще, ежели не всегда дома, в семье. А там, в дружине орущих школьников, Наше внутреннее я лишь закаляется, подвергаясь опасностям унижения и уничтожения до полной неразличимости от прочих. Вернее сказать, от того примитивного уровня, коего требует от каждого воинствующая тирания толпы. И, может быть, Варфоломия как раз и спасла от подавления средою его неуспешливость в занятиях. Его слишком рано а попросту сказать сразу «выделили», отпихнули от себя насмешками и презрением сотоварищи и тем самым невольно дали Варфоломею уцелеть, укрепиться в себе. Искусств стать, как все, его миновал. И даже небрежение брата, самое страшное испытание для юного отрока, и гнев родительский в чем-то помогли Варфоломею, помогли отвердеть, и закалится характеру его. Мыслю, что не будь этого искушения, юный Варфоломей все равно в конце концов пошел бы своим, предназначенным ему от рождения путем. Но как знать, был ли бы тогда его путь столь прям и неуклонен, столь упруг и стремителен, словно полет, выпущенный сильной рукою опытного воина боевой стрелы. Возблагодарим же Вышний промысел за все и за трудности тоже, выпавшие на его и на нашу долю. Быть может, искус надлежит испытать всякому, и без одоления трудноты не станет и радости свершения, точно так, как сытому нет великой услады от вкушения яств, а без тяжкого восхождения на высоту не почуешь самой высоты. И не кроется ли в велении в поте лица своего добывать хлеб свой? Глубочайшая мудрость. Наказание ли это было человеку данное? Или не теориадны? Звезда путеводная, единственно охраняющая нас всех от исчезновения в пучине времен. В поте лица своего, с крайним напряжением сил, всегда и во всем и всюду ибо расслабо телесная как и духовная лень, несет человечеству только одно — вырождение и гибель. Глава 19 Скажем ли мы, что не томление и небрежение от учителя своего, ни укоры и брань родительская, ни поношение дружины соучеников не согнули, не ввели в отчаяние Варфоломея? что он не утерял ни надежды, ни веры, ни стараний своих не отринул и упорно ревновал одолеть премудрость книжную. Что поэтому лишь и произошло все, позже названное чудом, ибо каждому дается поверье его? Нет, не скажем. Не изречем неправды хотя бы и красивой было детское безвыходное отчаяние и томление духа до потери веры до ропота господу своему Бог такой большой и сильный бог может содеять все а он варфоломей такой слабый и маленький разве трудно богу помочь варфоломею поддержать ободрить его наставить на путь или бог не добр или не всесилен зачем же тогда он А они все — наставник, брат Стефан, батюшка, даже мать. Как они могут? По что помыкают им, смотрят, как на недоумка. Словно он дворовый пес, а не человек. Ни сын и ни брат им всем. И пусть он умрет и будет лежать в гробу недвижный, как та маленькая девочка с восковым ликом. И придет отец и мама и стефан встанет у гроба и тогда только тогда они поймут пожалеют и быть может заплачут над ним искус неверия должен пройти каждый верующий и вряд ли на нелюбимых родичей когда нибудь обижались так как обижаются на любимых кто не терзал порою материнского сердца и кто не роптал на господа спрашивая по что он допускает преуспеяние злых, и неправду, и ложь, и жестокость, и горе, почему спокойно взирает на мучения бедных и добрых в этом мире? Почему не исправляет то, что натворили люди по жестокосердию своему? Кто в самых жестоких муках или при виде гибели детей своих, любимых и близких, кто хоть раз не возраптал и не усомнился в сердце своем? Кто в сей миг отчаяния и злобы вспомнил строго и трезво и повторил бы в сердце своем молитву, которую затверживал с детства и повторял повсяк день без мысли уже, а просто по привычке? Ибо молитва эта — Отче наш, и еси на небесах, единственная, оставленная нам самим Господом, самим Иисусом и сохраненная в евангельском рассказе. Все прочие сочинены много позже людьми, пусть и святыми, но людьми. Кто, повторим, вспомнил эту молитву в час сомнения и вопросил себя, есть ли там, содержится ли в ней, в единой, оставленной Господом молитве просьба о чуде и о помощи? Отче наш, ижеиси на небесех, не на земле, да светится имя Твое да приедет царствие Твое, да приедет, то есть еще не пришло, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, да будет в будущем. Хлеб наш насущный дождь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должникам нашим, то есть дай Господи то, что имеем уже, или яви милость, к нам в меру нашей милости, к ближнему своему, но не больше. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Значит, есть и искус, есть и лукавый, есть сила иная, чем сила правды и добра. Не заповедал тот, кто наделил человека свободой воли просить заступы и обороны у Господа своего токма душевного укрепления, дабы не свернуть с стези многотрудной. Прочие явил Христос образом жизни своей, крестного пути и муки крестной. искус верия должен пройти каждый верующий, дабы понять, поверить и утвердиться в вере своей. В этот день в Арфоломее послали искать коней. С облегчением и горечью не надо было ехать в училище, но с тем вместе понималось несказанное словами. «Ей, урод, что с него взять?» Варфоломей опоясался веревкой и побежал в отгонные поля. Он миновал рощу и луг. Коневое стадо обычно ходило о край раменья, но сейчас тут и знатья не было, что кони где-то близ Он прислушался. Слабый звук колокола как будто доносило со стороны метюшиной гривы. Варфоломей ловко съехал по крутосклону в овраг. Выкарабкался на ту сторону и пошел краем поля вдоль Паскотины. Однако, поднявшись на Велесов холм, колокола не услышал и заворотил по березняку к коровьему ручью. Не обретя коней там, выбрался, порядочно запыхавшись, из чернолесья Опять в луга, и тут под святым дубом увидел молящегося незнакомого старца, судя по платью и обличью пресвитера. Варфоломей сперва намерился тихонько пройти мимо, чтобы не помешать страннику, тем пати, что старец молился истово, ничего не замечая вокруг. Потом в нем шевельнулась недобрая мысль «подкрасся поближе», и наставить молящемуся рога, как делали озорняки из деревни. Но когда Варфоломей подошел ближе, его поразило лицо старца. Редко видал он на лицах молящихся столько углубленного в себя мудрого спокойствия и тишины. Казалось, и птицы примолкли в сей час, и листы оставили трепетное движение свое, и солнечные лучи пронизавшие тонкую преграду листвы, упадая на суконную скуфью и плечи монаха, притворялись в сияние, овеявшее мудрый старческий лик в потоках легкого серебра, чуть тронутого по сторонам чернию. Варфоломей, еще даже не отдавая себе отчета в том, что делает, подошел к пресвитеру, стараясь не шуметь, и стал посторонь молитвенно сложив ладони и опустив голову. Солнце пятнами золотило траву, тонко, чуть слышно, пели лесные мухи, негромко верещали кузнечики, и мелкие мураши хлопотливо сновали в глубоких трещинах дубовой коры, что-то добывая и перетаскивая. Варфоломей в этот миг ничего не просил и ни о чем не думал. Он даже и не молился, просто стоял и ждал. Глубокий покой охватил его всего. И в покой этот мягкими волнами входили солнечный свет, тихое жужжание насекомых, шевеление листвы, когда лица касалось едва заметное веяние воздуха, входили, растворяя и незримо унося то горестное отчаяние, в котором в Орфоломее пребывал теперь почти постоянно старец окончив молитву и возведя очи с легким удивлением заметил мальчика и обратился к нему какой то миг оба не двигались отрок все так же стоял со сложенными для молитвы руками доверчиво глядя на старца ясным взором и тот наконец тихо улыбнувшись наклонился и перекрестив поцеловал ребенка «Чего ты просишь у Господа?» — спросил странствующий пресвитер. Варфоломей встрепенулся. «Я? Я ничего. Так...» Пробормотал он, краснея, запоздало и устыдясь своей давешней мысли наставить старцу рога. «Он ведь и верно ничего не просил, совсем ничего, и ни о чем даже не думал». «И тут только, в этот самый миг...» Проснулась в нем давешняя боль, и он выпалил, сам удивляясь сказанному, столь смело. — грамоти не умею. Помолись, отче, за меня. Старец обозрел отрока внимательней, приметил, что перед ним хоть и в Пасконине, однако непростой крестьянский сын и вопросил. — В училище ходишь? Хмурая тень пробежала по лицу отрока. Варфоломей кивнул, не отводя глаз от старца. Монах помолчал, понял что-то про себя, потом, воздев руки и подняв очи к небу, глубоко от сердца вздохнул и начал вновь прилежно читать молитву. Варфоломей, уразумев, что молитва — это о нем, о его учении, стоял, как натянутая тетива, боясь даже дышать. Он не чуял ни тела, ни ног, ни рук своих, а весь словно парил, недвижно вися над землею. И только сердце горячим «тук-тук-тук» звоном, отдавая в уши, являло ему, что он еще живой и здешний, а не готовится улететь в небеса. Старец наконец произнес «Аминь», извлек из пазухи кожаный плетеный ковчежец и оттуда бережно. Словно некое сокровище, тремя перстами достал малый кус пшеничного белого хлеба, видом похожий на анафору или антидор, остаток причастной просфоры, и подал Варфоломею со словами разверзне уста своя чаду, и прими и съешь. Это тебе дается знамение благодати Божьей и разумение Святого Писания». Варфоломей Словно завороженный открыл рот, продолжая во все глаза глядеть на старца. «Хоть и мал сей кус, но велика сладость вкушения его!» Серьезно примолвил старец, опуская просфору в рот отроку. Варфоломей прижал ее языком к небу, ожидая, пока рот наполнится слюной, и вправду ощутил медовую сладость от кусочка съеденного им хлеба. «Отче!» сказал он охрабрив мне всего слаще изреченное тобою варфоломей приодержался слегка запутавшись во взрослой фразе которую надумал сочинить и докончил скороговоркой про письмена получилось не совсем хорошо и потому он подумав и вспомнив сравнение из псалма давидова присовокупил слаще меда «Веруешь, чадо, и сего узриши!» — отмолвил, улыбаясь старец. обучение обучении письмен не скорби, знай, что от сего дня дарует тебе Господь добрые разумение и грамоты, паче нежели у братьей твоей в училище». Чуть заметная улыбка при последних словах показала, что старец догадывается об училищных бедах Варфоломея. И запомни, сыне, что гневать не стоит ни на кого, токмо отемнишь душу свою напрасную горечью. Господь повелел всякому человеку добывать свой хлеб в поте лица своего. Не ропщи и пачи всего, не завидуй другому. Даст и тебе Господь в пору свою воздаяние по трудам. Открытым сердцем больше постигнешь в мире, станешь лучше понимать людей. Да коли гневаешь, только и видишь себя самого, свое горе, свою обиду, а не того другого, своего супостата мнимого. Высечет родитель, горько, подчас и умереть захочешь, а воззри, по что родитель гневает. Токма хотяше добра сыну своему, дабы продолжил деяние родителя своего со славою дабы на полных летах и сам был благоуспешен и праведен, и своих бы детей наставил на добрый путь, дабы свеча рода твоего не погасла. Что дашь ты отцу и матери за все их труды неусыпные? Ничего не возможешь. Ибо к возрастю твоему они уже отойдут в лучший мир. Ты вечный должник перед ними. А так уже и пред каждым, чей труд дает тебе еду и питье, и кров, и одеяние, и научение книжное. Варфоломей слушал, кивая головою. Он знал, что старец говорит мудрые слова и не обманывает его, но как страшно было расстаться с ним, и вновь эти непонятные зело и твердо. Почему, едва старец повернулся, собираясь уходить, Варфоломей, с мгновенным отчаянием кинулся перед ним на землю и со слезами, тыча с лицом в траву и простирая руки к стопам при пресвитера, стал сбивчиво и горячо умолять того не уходить, погостить у них в доме, уверяя, что и родители будут рады, что таковых гостей любят и привечают у них в доме, и пусть он не гребует и не погнушает и не пострашит, и чего только не говорил испуганный малыш. Старец поднял и успокоил отрока. Коева, понял он, нельзя было оставлять в таком состоянии. Взял за руку, и они пошли полем, потом перелесками мимо Паскотины к дому. Горячая ладошка мальчика цепко ухватилась за шершавую ладонь старика. Варфоломей боялся отпустить гостя даже на миг, даже когда им пришлось перелезать через прясло Паскотины. Сияющая рожица Варфоломея, когда он вводил, наконец, гостя в дом, была столь красноречива, что отец, поглядев внимательней, забыл спросить о конях. Время было близко к обеду, и потому вся семья — Кирилл, Мария, Стефан, старший оружничий Даньша и ключник Яков — эти были почти как члены семьи. Старуха, тетка, двоюродница Кирилла и маленький Петруша с нянькою, была в сборе. В горнице хлопотали, накрывая столы, несколько слуг. Стефан только сморщил нос, буркнув. — Так и знать изнатье, что без коней воротит. Кирилл, по облику и осанке догадав, что странствующий пресвитер достоин всяческого уважения, да и недаром Варфоломей так крепко Держится за руку гостя. пригласил старца к столу. Гость, однако, отстранив родителей, твердым шагом, ведя за собою отрока, прошел в моленный покой. «Будет петь часы перед трапезою», — догадался боярин и отдал слугам, которые готовились было внести уже в горницу дымящийся котел сухою, распоряжение погодить. Яков с Даньшею переглянулись и крякнули. Старуха-двоюродница, поглядев вослед старцу, значительно и крепко поджала рот. Две незаметные видом страницы-богомолки, ожидавшие в углу дурового боярского угощения, опустили от и скромно перекрестились. Меж тем, как только они остались одни в моленном покое, старец, поискавший глазами, нашел большую домовую псалтирь и утвердил ее на аналое перед очесами отрока. «Восьмой псалом знаешь?» — вопросил он. «Знаю!» — зарозовев, ответил мальчик, глядя на своего старца сияющими глазами. Улыбнувшись слегка, старец разогнул листы и указал мальчику. «Чти!» «Не умею!» начал было арабев Варфоломей. «Чти!» — настойчиво повторил старец. «Не сомневайся. Сегодня Господь даровал тебе умение грамоты. Чти певческим глазом. Как умеешь, так у и чти». Отрок сметенно посмотрел на старца, послев книгу, шепотом повторяя при себя начальные слова псалма и снова смятенно в доброе, мудро-терпеливое лицо, и опять в книгу, и уже вслух, в полглаза, веря и неверя, повторил слова псалма, с удивлением обнаружив вдруг, что вместо непонятных глаголь «он», «суть» и «же», перед ним, теми же знаками, изображены знакомые ему издавна слова «Господи! Господь наш!». Яко чудно имя твое по всей земли, Яко взяться великолепие твое превыше небес. Он смятенно глянул на старца, Но тот лишь склонил голову, поощрив мальчика. И тогда Варфоломей, словно кидаясь в холодную воду, Ощущая, как мурашки боязливого восторга, Потекли у него по всему телу, Запел знакомый псалом, Едва поспевая водить глазами по строкам, И буквы, непонятные буквы ожили, стали складываться послушно в слова, в те самые слова. И уже он едва поспевал следить за ними, боясь отстать, боясь утерять столь чудесно обретённое умение свое. А старец с мягкой добротою глядя на мальчика, молча слушал и лишь когда подошло время, перевернул страницу псалтири, поощряя отрока к продолжению. На следующем псалме Варфоломей был сбился. Но и тут помогло прежнее знание. Вся псалтирь была у него на слуху. И молчаливые старцево поощрение. Снова забыв про буки твердозело, он начал просто следить по буквам, и доселе непослушные, они опять стали чудесно слушаться, складываясь вовнятные строки. Минул час. Уже Кирилл, сжалившись наконец, отдал распоряжение подавать на стол и кормить всех, оставив старцу с Варфоломеем и себе подогретые блюда. Уже слуга заглядывал украдкую в маленную, где продолжалось и продолжалось звонкое детское пение, коему иногда начинал вторить глубокий, с чуть заметную хрипоцою, голос пресвитера. Уже и второй час был на исходе. Уже сам хозяин, слегка покашливая, подходил к зверям иконного покоя. Варфоломей взмок от усердия. У него все получалось. Он читал часы, и снова буквы сами складывались в слова. Снова пел, и послушные буквы бежали в лад пению. Он уже начинал удивляться не тому, как это получается у него, а тому, как это оказалось просто, само собою. В очередной раз старец, ласково огладив по голове, остановил его и подал другую книгу, разогнув ее посередине, на киноварной заглавной строке. Варфоломей сбился было, начав свое. Виде, еже, зело, глаголь, но опять, поглядев в лицо старцу и почти прижмурясь, набрал духу и, охватив слово разом, выпалил. и затем Хоть и не так бойко, как знакомый Псалом, запинаясь перед каждым словом, но вновь и вновь, охватывая его целиком, начал произносить, читать слово за слово все резвее и резвей. Тем пати, что и это оказалось знакомо, слышно уже. Это было слово «опасце» Василия Великого. И, читая, вспоминая, Варфоломей уже начал сливать прыгающие слова связней и связней выговаривая целые строки древнего поучения. «Будет!» — остановил его, наконец, старец. «Преодержись, отроче, и помни, что без страха, но с молитвою и упованием о Господе, приступая к чтению, и всякое написание отныне осилишь». Варфоломей молчал потрясенно, бледный от восторга. В дверь вновь заглянули. Старец кивнул и, ведя за руку мальчика, пошел в столовый покой, где уже давно слуги ждали с прибором и миссами и где Кирилл распорядился к прежним обычным блюдам, поданным странника ради добавить иные от своей боярской трапезы. И теперь с внутренним нетерпением ждал гостя, с которым намерился, заранее проникшись почтением к захожему пресвитеру, истово потолковать о судьбе своего среднего отрока. Глава двадцатая Гость ел вдумчиво и медленно. Однако съел очень мало и самой простой пищи. От изысканных яств отказался молча мгновением руки. Чуялось, что для него жизненные услады меньше всего заключены в еде, равно как и в прочих утехах плоти. Кирилл с Марией со скрытым нетерпением ждали, когда достойный муж закончит трапезу. За столом их было всего трое, в Арфоломее услали в Челядню, прочие сотрапезники уже отъели и покинули покой. Гость, наконец испив квасу, поднял взор на боярскую чету, увидел ждущие глаза хозяев и слегка не то что улыбнулся, а как бы на мгновение прояснил ликом. Мыслю об отроке всем вопрошение ваше. Волнуясь, перебивая и поправляя друг друга, Кирилл с Марией поведали старцу о чуде, совершившемся в храме, и о странном поведении сына, не скрыв и полной его неуспешливости в постижении грамоты. «Чела ли ты, дочерь моя, в Евангелии от Луки, яко святый и великий пророк и предтечи Христов Иоанн, еще будучи в утробе матери, познал Господа, носимого в ложеснах причистой девы Марии, и взыграсе младенец радощами в чреве? Вспомни, что и пророка Иеремию Бог избрал от чрева матери». Сие же свидетельствует о себе и Исаия, пророк. «Отче!» — зарозовев, возразила Мария. «Но ведь Иоанн воскликнул устами матери свои я, советы «Дочерь моя!» — мягко упрекнул ее старец. «Не схожи между собою даже и цветы полевые. По что же ты, сомневаясь в дитяте своем, мнишь, что Господь должен ознаменовать судьбу его и Иоанна Притечи — одною и той же метой. Старец был прав. Мария вздохнула и опустила взор. — Прости, отче, сомнение мое. — Запомните оба, — с мягкою настойчивостью повторил пресвитер, озирая супругов. — Знамения, данное накануне рождения отрока сего, свидетельствуют о том, что рожденный от вас есть сын радости, а не печали? и три возгласа его славили трипостасное божество, и же есть Отец, Сын и Дух Святый в едином лице славили Святую Троицу. Когда-то почти то же самое толковал им знакомый батюшка, но поучения его почему-то не ложились на сердце так, как поучения нынешнего старца. И все же оставалось... Не проходило некое талика недоверия и к его словам. Родители притихли, нерешительно поглядывая на гостя. А тот пригорбился, по времени кивая головою, словно о чем-то думал и разговаривал сам с собой. Потом поднял взор и поглядел твердо. «Радуйтесь таковому детищу, а не страшитесь. Бог избрал вашего сына прежде рождения его. «И вот вам знамение! Уйду!» Станет он разуметь грамоту и книги святые, честь, добре и разумно. Кирилл с Марией переглянулись, не в силах поверить, но не смея и выразить сомнений своих. «Будет ли конец всему?» — воскликнул, решась почти с отчаянием Кирилл. «Или что и впредь еще совершит странное сотроком сим?» Старец вздохнул, делая движение подняться и протягивая руку за дорожным посохом своим. Во взоре его уже возникло то отстраненное, далекое выражение. Как будто сквозь стены хоромины повидились ему незнакомые дальние дали, которые проявляет себя в лице странника после краткого отдыха при дороге перед первым, самым тяжелым шагом, в безвестность грядущего пути. Восстав и оправив платье, он приодержался на миг, торжественно возгласив. «Сыне мой, и ты, дочерь моя, запомните, первое, отрок сей с часа этого будет знать грамоту, второе, будет он велик перед Богом, и третье, сын ваш Станет обителью святые троицы. Последнего ни Кирилл, ни Мария не поняли толком, но оба почуяли враз что вопрошать более неведомого гостя не можно, и только поклонились осеняющей руке странника. Гость мерным шагом покинул покой. Была минута замешательства, токма минута после коей оба родителя согласно выбежали вон, вслед старцу догнать, проводить, еще раз просить перед дорогою. Но старец уже успел уйти со двора. А выглянув за ворота, они увидели лишь сияющий день, кур, не тревожим рывшихся в пыли, небо с одиноким белым облачком, невесомотающим в аэре но уже нигде не узрели прохожего пресвитера. То ли он завернул за угол дома, то ли перешел через дорогу, в кусты, то ли вовсе повернул в иную сторону. Да и был ли он? Не ангел ли Божий в образе старца был послан в дом боярина Кирилла, дабы наставить и укрепить будущего великого подвижника Святой Руси? И, сшед с небес, исполнив назначение свое, исчез невестимо, растаял в небесной лазури. Был, приходил и молился под дубом, и пожалел и научил мальчика, ибо мудрым опытом жизни своей враз уразумел, какую беду терпит отрок Варфоломей и как ему надобно помочь в его горе. Был наставник, был прохожий человек, коему мы, и теперь поклонимся земно. Пусть с миром и нерушимо почиют кости его где-то в родимой нашей земле. Был наставник, и высшим промыслом означено, чтобы он был всегда. Приходит час, когда и родители не имеют власти над детятию, и нужен, надобен наставник добрый, чья воля и пример означат начало пути укажут стезю многотрудную, по которой каждому должно пройти, не сбиваясь и не плутая, дабы достигнуть завещенного ему от рождения судьбой. Помыслим же о наставниках своих, добрых наставниках. Злые не в счет, ибо посланы они не от света, а от тьмы. Все ли заветы их исполнены нами? Все ли? что могли и значит должны мы были свершить по заветам их нами свершено и достигнуто с горем признаемся себе мы многие что ленились или рабели идти неуклонно указанным ими путем помню и я как сидел юношей в каменной сырой палате пред стариком глухим и убогим который был подлинно велик в науке своей и перед ним в ящиках лежало все его добро единственное в мире собрание манускриптов редчайших и я слушал его и ужасаясь многотрудному пути ученого и знал подлинно знал что и мой это путь и в отверстые окна входил теплый ветер и радостные крики неслись от реки и чудо дня мгновенная радость минуты Луковый взгляд где-то там, на солнечном берегу, Отвращали меня от предназначенной судьбой эстези. И вот я послушался ветра. Где он теперь, теплый ветер тот? И радости дня, куда сокрылись они? И лукавых очей, взгляд которых мелькнул и угас В дальней дали умчавшихся лет. И не выбрал стезю по которой тоскую теперь на исходе годов, ибо есть только путь, остальное же все — лишь преграды на пути до обманы. И только на склоне лет, не свершив и малой талики того, что мог и, значит, должен был свершить и я, и другой, и каждый, начинаешь с тоскою понимать, сколь счастлив тот, кто уже в юности не изменил судьбе и не погнался за счастьем кто в раз и навсегда выбрал свой путь и шел по нему от истока лет и до конца, не сбиваясь и не уставая, так точно, как шел по своему пути во младенчестве начатому отрок Варфоломей. В тот же день в вечеру Мария и Кирилл со страхом, а Стефан с изумлением слушали, как Варфоломей, сбиваясь, путаясь и краснея, но довольно бегло и спора читает, Святое Евангелие. Глава двадцать первая. Не пришлось изучать Варфоломею ни риторики, ни красноречия, ни греческого языка. Новая беда пронеслась над городом Ростовом, сокрушив в походе их боярский дом и заставив невезучую семью искать пристанище в иных землях. Свадьбу юного князя Константина Васильевича с Марией, дочерью Ивана Даниловича Калиты, справляли пышно. Молодых от самого собора до теремов вели по красным коврам. Радовались не ложно, чая от московского великого князя, за ступы и обороны по нынешней неуверенной поре. Всего год назад страшно разгромлена Тверь, излихо досталась от проходящей Туралыковой рати и ростовским Украинам. Ныне и самые упорные доброхоты тверских князей притихли, выжидая, что ся садеет, как повернет она под новую московской рукой. И то, что князь Иван вскоре купил у хана ярлык на Ростов, мало кого испугало поначалу. Ну что ж, пущай сами попробуют смыто, досвещего, дослодейного, Да с повозного, а после шевкалого разору, Получить по наших данщиков до да бояр. Земля разорена, в торгу скудота, Сами себя убедят, дак посмирнее станут той поры. Так и встретили первых московитов, Престарелого боярина Качеву с ружиной. Постойте-ка сами умыто, Посбирайте дань татарскую, А мы поглядим... Когда Мина с молодцами вступил в Ростов, Кирилл был у себя в загородном поместье. Гонец от Аверкия примчал в потемнях, когда уже в доме срежались опочевать. Кирилл с неохотою оболокся, застегнул серебряный пояс и, отмахнув головою на заботное вопрошание встревоженной Марии, «Москови-то шумят?» «Купили ярлык, да ка и не имется теперь, а полез на коня». Все же встревожен был и он. Стефану, что тоже было намеревал скакать с отцом, непривычно строго велел сидеть дома. Холопом, что сопровождали господина, приказал вздеть брони и взять оружие. Дальше поручил разоставить сторожу ради всякого случая, не сказав, впрочем, какого и против кого, и что делать, ежели нагрянет и впрямь какая ратная сила на вечереющей дороге затих топот копыт потянулись часы полные ожидания и смутной немой тревоги мария уложив детей так и не легла молилась волнуясь все больше и больше обещанный кириллом ратник так и не прискакал и в доме не знали что тотчас вслед за тем как кирилл с провожатым достиг ростова московиты переняли все ворота и назад из города не выпускали уже никого. Кирилл в улицах дважды натыкался на оружные отряды московитов, все еще не понимая, что происходит в Граде. Беда? Какая? То, что московские бояре порешили, оцепив город, силою собирать серебро для князя Ивана, такого помыслить Кирилл и вовсе не мог. Городского епарха Веркия в его тереме он не нашел. На широком дворе суетились в потемнях люди, трещали факелы. Кто-то, пробегая, повестил, что господин поскакал на княж-двор, где остановились московские бояре. Кирилл решительно повернул коня к терему князя Константина. Но, не доезжая площади, они наткнулись на рогатку. Московские ратные с руганью остановили Кирилла, заставили слезть с коня, Долго выясняли, кто и зачем. К теремам допустили его одного с одним пешим холопом и без оружия. Прочих Кирилловых ратных решительно заворотили назад. Тыкаясь у коновизей, пробираясь и оступаясь в долгой своей выходной ферези, сквозь сметенную толпу нарочитых граждан, собравшихся перед теремами, Кирилл растерял весь свой гнев и решительность с какой кинулся было несколько часов назад на подмогу Аверкию. Когда повестили, что молодого князя со княгиней нет в городе, ему стало совсем зябко. И уже он в безотчетном желании бегства искал глазами холопа своего, все еще не понимая, что же творится тут, и какая беда собрала ночью у теремов, почитай всю городскую старшину. Когда ты привык быть при оружии и в почете, Ведать за спиной дружинников, что послушно лягут костьми за своего господина, вдруг оказаться одному, обезоружену, зажату в испуганной полоненной толпе не то ходатаев, не то жалобщиков, ужаса хватит и неробкого. Где оверкий Где иные думные бояре ростовские? Наконец отыскались двое знакомцев, но и они не ведали ничего. Нестройной толпою меж двух рядов, ощетиненных железом московитов, они были пропущены, наконец, в думную палату. В уши бросился хриплый, надсадной крик оверки. «Не позволю!» И едва успел уяснить себе боярин Кирилл, что же происходит в ограде, едва успел разгневать на самоуправство московских бояр, а все казалось. «Надобно только отыскать князя Константина, повестить ему допасть в ноги великому князю Ивану Даниловичу, и, само собою, будет исправлено днешнее непристойное нестроение, московитов уймут и все воротит на себя си, по старине, по обычаю, как о от дедов-прадедов надлежало». «Того, что сейчас, тотчас, а верки нелепо повесят за ноги», стремглав головою вниз, не знал. Не мог и помыслить такого боярин Кирилл. И когда свершилось, когда маститый старец повис перед ними с разинутым ртом и задранную бородою, спавшими на плечи полами долгой боярской сряды, непристойно обнажив пестратканные порты на худых старческих ногах, когда достиг его ушей булькающий хрип и взлаивающий кашель главы городского. В глазах Кирилла поплыло все. И, наверное, имея он оружие при себе, не весть что сотворил бы, ибо паче смерти позор и глум, паче смерти. Но рука не нашарила на поясе дорогой сабли, снятой давеча зарогаткою и отданной своим холопом, и ослабла рука, и задрожали и подогнулись ноги, и рыдающий вопль исторгся из груди. А кругом также падали на колени, также молили пощады. Перед лицом наглой торжествующей силы, потерявшей достоинство свое, они теперь соглашались на всё на грабеж и поборы, лишь бы уцелеть, опять уцелеть, опять отсидеться за спиной сильного, дозволяя ему творить собою все, что захочет. Домой воротился Кирилл утром, пьяный от устали и ужаса. В глазах все стоял кровавый ликоверки, уже снятого с веревки. Из ушей старика текла кровь, а глаза в мутной кровавой паутине почти уже не видели ничего. Его трясло, когда он слезал с коня. Мария только от дознала, что и как сотворилось в ограде. И когда на завтра... Пожаловал к ним в поместье сам Мина с дружиною. Кирилл только глухо отмолвил жене, кинувшейся к супругу. «Доставай серебро». Он и здесь, однако, не понял, не сумел постичь до конца тяжкого смысла происходящего. Вздумал откупиться, выплатить серебряный долг дорогою рухлядью, не тронули б родового добра. Кинул четыре связки с Мина взял не поморчась сам вынес бесценную бронь аравицкой работы мысля дать ее в воплату ордынского выхода дорогая бронь тяжелым жарко горящим потоком излилась и застыла на столе синие искры холод харролуга и жар золотой насечки на вогнутых гранях стальных пластин покрытых тончайшим письмом серосебряная чешуя мелких колец Слепительный блеск зерцала. Ратники смотрели, ошалев. Мина странно хрюкнул, набычись сделал шаг и вдруг, твердо положив руку на бронь, выдохнул глухо. «Моя!» Кирилл глянул на широкого в плечах Московича с высоты своего роста чуть надменно и, помедлив, назвал цену брони в новгородских серебряных гривнах. Мину дернуло. Он повел головой куда-то в бок рыжими глазами яростно, вперяясь в ростовского великого боярина, хрипло повторил. «Моя!» И в недоуменное, растерянное, гневное лицо Кирилла выдохнул. «Беру! Так!» Он когтисто сгробастал бронь, чуть согнувший над нею толстые плечи, повторил яро и властно. «Так беру! Даром! Моя!» Ратники, рассматривавшие бронь, восхищенно цокая, приобалдев, раздались в стороны, глядячи то на своего, то на ростовского боярина. Что-то будет. Голубые очи Кирилла огустели грозовую синюю, казалось. Показалось на миг. И волчонок, старший ростовского боярина, вывернулся было, не в драку ли готовясь в пахучую густоту мужских тяжелых тел, тяжкого злого дыхания ратных. Но вот угасли синие очи ростовского боярина. Голова склонилась на грудь, и голос упал, теряя силу и власть, когда он вопросил Московича затрудненно. — По какому праву, боярин? — Праву? — Праву? — повторил, якобы не понимая Мина. — Праву! выкрикнул он, сжимая кулак. «Не надо б тебе бронь! Вот!» Он потряс кулаком перед лицом Кирилла. «На ратях бывал как ды. С кем вы, ростовчане, ратились доднесь? Бронь надоби воину! Оружие какое отбираю моим молодцам! Вот!» Выкрикнув, он повел глазами, и вокруг него враз довольно загоготали и двинули. И начался грабеж. «Не замай!» Выкрикнул еще раз Мина, Сильно толкнув в грудь Кирилла, Не хотевшего отступить. Ратники уже ринули в оружейную. Кирилловы к мети, Кто растерянно кто гневно, Взглядывая на своего господина, Нехотя под тычками и ударами московитов, Расступались по стороне. «И уже те несли шеломы. Волочили щиты, копья, колчаны и с улицы, Радостно оборужаясь даровым боярским добром. Это был грабеж уже ничем и никем не прикрытый, Разнузданное торжество силы над правдой. И высокий, красивый ростовский боярин вдруг сломался, Потеряно согнул плечи и, закрыв руками лицо, выбежал вон. И не то даже убило, срезало его все миг, что у него на глазах грабят самое дорогое, что было в тереме, что теперь уже и дани не собрать ему, не выплатить без насилования многого дани неминучей, проклятого ордынского выходного серебра. А то, что московский тать сказал ему горчайшую правду. Воинскую украсу свою натягивал на себя Кирилл многожды на торжественных выходах, и в выездах княжеских, в почетность стороже на встречах именитых гостей, но так никогда, ни разу во всей жизни, не привелось ему испытать дорогую свою бронь в ратном бою. И в этом горьком прозрении, в стыде, укрыл боярин Кирилл лицо свое от слуг и сына Стефана, коего сейчас же свои холопы оттаскивали за предплечье. Не натворил бы беды на свою голову невзначай. Укрыл лицо и сокрылся, убежал, шатаясь туда, в заднюю, где и рухнул на ложе, трясясь в задавленных рыданиях. Варфоломей в этот час бессовестного разгольного грабежа бродил один по дому, среди перепуганных суетящихся слуг и штыряющих там и тут московитов. Спотыкался о вывороченные узлы с рухлядью, сдвинутые и отверстые сундуки. Со страхом зрел, как мать, спугающе тонким, в нитку сжатым ртом, с запавшими щеками, с лихорадочно светящим взором на белом бумажном лице, разворачивала портно, открывала ларцы, словно чужое что-то кидая в большой расписной короб, серебряные блюда и чаши. Дорогие колты и очелья, персни и кольца. И даже морщась, вынула серебряные струйчатые серьги из ушей. И, не глядя, кинула их, невесомо сверкающие, туда же, в общую кучу домашнего и уже не своего серебра. А там вдали, на деревне, куда ушла запасная дружина московичей, тоже вздымался пронзительный вой жонок и блеяния, и мычание И испуганное ржание уводимых коней, звонкое хлопанье дверей и крики и гомон. Каждый московит уводил с собою по вздному коню иной какую скотину прихватив. В Ростов послали: "Да князевай! Князю серебро, а к мечу конь да справа. Тем и рать стоит. А бабы глупые дуром верещат. Татары бы тут а и их самих в Аполлон увели. Жрали, пили, объедались, резали чужую скотину, тарачили на поводных, награбленных коней, награбленное добро. Скору, лопать, оружие и зипуны. Старшие, не слушая брани и бабьих завываний, взвешивали и пересчитывали серебро, плющили, сминали блюда и чаши, те, что попроще, без позолоты, Письма и камней. Все одно в расплав пойдет. Иной воровато озрясь, совали за пазуху. Князь князем, а и себя не забудь. Вой стоял на деревне, как по покойникам. К вечеру Мина, сопя, сам взвешивал заново веские кожаные мешки, безжалостно бил по мордам, разбивая в кровь ражи хари своих подопечных. Вытаскивал из пазух и тараков утаённые блюда, купцы, да стаканы и связки колец. Брать бери. Рухлядишко там какое, да животишка а серебро, чтоб всё Ивану Даниловичу на руки. Меру знай. Князеву службу худо сполнишь, в другую пору, и за зипунами тебя не пошлют. Спать улеглись в повал, на полу, на сене, в Кирилловой Молодечной. У скрыней, ларей, сундуков и мешков с набранным добром всю ночь стояла, сменяясь, недреманная сторожа. Теперь и сам Мина нет-нет, да и напоминал ратным о двух казненных великим князем за грабительство на Москве-молодцах. Ополонились? То-то! Нече было и шуметь не путем. Данилыч он и строкой порядле взяло. Ему служи верно! «Николи не оскудеешь!» В сумерках на дворе сиротливо и тонко ржали чужие кони у коновизей, напрасно подавая голоса хозяевам своим. Притихла ограбленная деревня, стих разоренный и опозоренный Боярский двор. Едва теплет одинокий свечной огарок в изложне, где вся семья собралась, точно на пепелище, не зная то ли спать, то ли горько плакать над новую бедою своей, которая уже, понимали все, сокрушила в конец и до того уже зело хрупкое благополучие их обреченной семьи. Отец сидит молча на сундуке, он так и не лег, потерянный тупо глядит на свечной огонек. Уста шепчет беззвучную молитву, он разом остарел и ослаб. Мать тоже не спит, что-то сердито штопает, склонясь у огня, с стоическим стемневшим ликом. Нянька дремлет, вздрагивает, вздергивая голову в сонной одури, тупо взглядывает на госпожу, не смея лечь прежде самой Марии. Стефан лежит ничью, вытянувшись, закрыв лицо в красное, втяное сголовье, тоже не спит, думает, хотя в голове уже гудит, и хоровод мыслей колеблет и шатает, словно свечное вздрагивающее пламя. Давичи его только-только успели оттащить, не то бросился бы в драку с оружием на обидчиков своих, и сейчас думает и не может решить. Вспоминает отцову бронь и стыдный покор московита о том, что бронь надобна воину для ратного дела. Но что одному против многих? но что можно одному господи когда сам отец когда даже отец кинуться умереть и кто пойдет в вослед тебе или и эта гордыня так почему же он не погиб не умер он боярский сын и воин почему и кто враги они эти вот или все же орда литва католики или главный ворог Это робость своих же ростовчан, Разброд русичей, Братоубийственная пря Москвы с Тверью, Доносы друг на друга. И что должны были бы делать они, Эти вот? Не брать отцову бронь, Заплатить за нее? Чем? Воин живет добычей, А данщик — корыстью. Никто же весть, в самом деле, Сколько заплатил Иван Калита в Орде, За ростовский ярлык. Никто же весть. Что ж сами-то мы? Сами на что? По что ж бы сами-то? Как отступил! Как сдался отец! Не думать! Не думать! Он краем глаза взглядывает в сумрак. Туда, где потерянно все так же шевеля губами сидит родитель и тотчас отводит глаза, оборачивая взорванную сторону рядом с собою. Петька спит, вздрагивая, а Алфера тоже не спит, сидит на постели и молится. «Ты что?» — шепчет Стефан, едва шевеля губами. Варфоломеи готовно ныряет в постель, прижимаясь к брату. Его тоже трясет и колотит нервная дрожь. И они молчат, лежат, обнявшись. Братья, оброшенные, потерянные и затерянные в неисходной пустоте, сегодняшнего погибшего дня. И оба не знают, что делать им, что думать и как строить вперед свою жизнь, не ту внешнюю, где слуги, хлеб и где с голоду не умрешь, всё одно принесут из деревни, а внутреннюю, духовную, важнейшую всякой другой. Куда направить теперь ум и силы души? И Стефан не слышит, не чует, не знает. В Варфоломее сейчас весь, как струна кивальная. До хруста, сжимая зубы, молится, упорно ломая себя, повторяет святые слова, зовет Господа, молит, велит, заклинает, помочь. Ни отцу, ни семье, ни матери, помочь детскому уму своему и детскому сердцу не огореть, не ожесточить от всего, что преподносит ему жизнь, а понять постичь высший горний смысл и горнюю волю над всем этим позорищем распростертую. Или, вручив им, малым и сирым, свободную волю свою, Господь и Сам теперь ждет от них решения, ждет, что же сами они содеют и найдут ли вернейшие и нужнейшие в жизни сей. Ибо тогда иначе, быв вынуждену вмешиваться раз за разом в людские судьбы, Стоило ли ему и создавать этот твердый мир и все сущее в нем? «Господи, воля Твоя, сила и слава Твоя, научи!» молчи и строго по-взрослому молит Оторг Варфоломей. «Христиане же они, такие, как и мы, православные, не орда, не вороги. Как совокупить нас и их после всего сущего в братней любви?» Дай постичь, Господи, я всё приму, но дай постичь волю Твою и величие Твое. Господи, сотвори что-нибудь из бездны во звах к Тебе, повишть и пойми, что так больше нельзя, не можно. Дай мне силы вынести все это, помоги, — молча молит Стефан. Господи, воля Твоя, помилуй меня, Господи. «Господи, помилуй меня! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» потерянно шепчет в своем углу их отец, боярин Кирилл. Глава двадцать вторая После московского разорения жить стало невозможно совсем. Сразу после отъезда московитов Кирилл узнал, что разбрелась половина военных слуг, А АК и Селиван сухой с Кондратом так прямо и подались к московичам. Сманили, объяснял дальше. Баили, под нашим господином без прибытка не останесси. Ну и рубяты поглядели на наше разорение до того, объясняя дальше, отводил глаза. Почему он дальше сам не остановил беглецов, Кирилл понятно не стал спрашивать. Прислуга нынче совсем извольничалась. Накажешь — не исполнит, напомнишь — огрубят в ответ. Но и гнева на слуг, как не пытался Кирилл вызвать его в себе, не было. Понимал затаенную мысль, что гвоздем стояла в холопьих глазах. Что ж ты за господин, коли не себя защитить, не нас оборонить, не сумел от разуру. Давича велела кишке нарубить дров через малчас вышел на двор секира празднится воткнутая в колоду а кишки нет как нет а убрел куда тось лениво ответила подвернувшаяся подвернувшаясяпартомойница куда убрел наливаясь кровью взревел кирилл баба глянула полуиспуганно полуглумливо не ответив ушмыгнула в челядню кирилл вдруг крепко задышав Скинул зипун на перила и, подсучив рукава, начал сам, часто и надсадно дыша, рубить березовые комли. Он был уже весь мокр, капала солба, и по спине струились горячие потоки, когда Мария, выглянув на задний двор, узрела, что вершит ее супруг. Всплеснула руками, ахнула, метнулась в терем и тотчас выскочил постельничий, подбежал, пытаясь отнять топор у боярина. Кирилл молча отодвинул холопа плечом, отхаркнул горечь, скопившуюся во рту, и вновь взялся за секиру. Когда, наконец, прибежал, запыхавшись Акиш, от коего далеко несло кислым пивным духом, на дворе уже высилась груда расколотых поленьев, и Кирилл, спавший с лица, окончательно изнеможенный, кинул холопу, не глядя секиру, и, шатаясь, пошел в дом все рушилось все кончалось и надо было что то предпринимать уже теперь немедленно пока и последние слуги не ушли со двора пока есть в доме мясо и хлеб пока кого то можно приставить к коням и кто то еще стирает портно шьет и стряпает пока они все не пошли окончательно по миру он тупо позволил марии стянуть с себя в рубаху Обтереть влажным рушником чело, спину и грудь, уложить в постель, прохрипел, не поворачиваясь. Уезжать надо, жена. Куда? Куда не то. На Белое озеро в Галич, в Шехоне али Двину. не могу больше. Ты отдохни, ахолонь, нежно попросила она. После помысли мужу. А кишку-то твоего даве родичи на село сманили бог с ним отмахнул кирилл не вьем дело жена во мне в едином все ся рушит в конец под корень вырубили нас он замолк и мария так и не нашла что ответить супругу а кирилл трудно дыша думал про себя что надо начинать все с на месте пустом и диком, и что он опоздал, опоздал навсегда. Ушла незримо, неведомо как и на что, сила из рук. Ушло, расточилось мужество сердца, гордая злость и дерзость молодости. И уже не может, не умеет и не сумеет он ничего, и нельзя погибать. Надо найти в себе, коли силы, так хоть отчаяние ради сыновей ради родовой чести своей, опозоренной и поруганной московитом. Посоветовавшие сроднёю, ослали слухачей на озеро Месяца четыре от них не было ни слуху, ни духу. Под осень уже, когда свалили жнитво, обмолотили и ссыпали хлеб, убрали огороды, воротились посланцы. Не все, двое так и пропали. Отбежали господина своего на земли вольные. Исчезли навсегда в необъятных северных Палестинах. Слухачи принесли вести невеселые. Долгая рука Москвы дотянулась и туда. Белозерский ярлык тоже оказался перекуплен московским князем Иваном. Куда же тогда? В тотьму? В Устюг? Как-то еще примут там ростовского великого боярина. Да и боязно было все же на склоне лет Отважить в эдакие дали дальние. Бессонными ночами Кириллу все облазнил неведомый путь, Холмы и пригорки, голубые и синие леса за лесами, Тишина и покой нехоженных, нетронутых Палестин. Да ведь зналось и другое. Зимние в юге дожди, неродимая земля под лесом, которые надо прежде валить и выжигать. Где взять рабочие руки, силы, мужество, наконец, чтобы заново, на старости лет, зачинать жизнь? Ордынскую дань меж тем и нынче опять должны были собирать московиты, и Кирилл со страхом ждал нового наезда гостей непрошенных. Земля скудела от мокрых неурожайных лет, Деревни обезлюжены моровой бедою, разорены ратным нахождением. Многих, ой, многих увели с собою проходившие после погрома Твери татарские Тумины и Туралыка с Федорчуком. Казна, изрядно запустевшая от частых посольских нахождений и поездок к Варду, теперь после московского грабежа была совершенно пуста. Хлеб, лен, кожи, Все, что копилось для себя, ныне пришлось задешево попродать новгородскому до да тверскому оборотистому гостю, чтобы выручить хоть малую талику серебра на Ордынский выход. А дальше как? Последние верные холопы того и гляди покинут боярский двор. А другояка поглядеть, вон оно, весь окоем, как на ладони, родимое все рукотворное родное там за кровавой поляной по преданию бились тут русичи с неведомым языком еще много прежде татарского нахождения пожога и пашня которую кирилл устроял еще во молодых летах а в той вон стороне тогда же гатили топь клали мосты рубили дорогу сквозь бор и помнит как он молодым статным удальцом Кинув на наземь щегольской белотравный зипун, Брался сам за секиру И как лихо валил и тесал Смолистые дерева. И не было этой задышливости нынешней, Старческой немощи поганой. От работы той, давней, Гудела сила в плечах И дышалась легко, в разворот, Румянец полыхал во всю щеку, И топор, словно намасленный, Входил в свежее, брыжущие соком дерево. куль зерна мог боярин в те поры швырнуть одной рукой шалово коня останавливал враз взяв под усы и пятил смиряясь конь почуяв стальную руку господина куда подевалось все не там ли в ордынской пыли города базара сарая из шаяллы смег румянец молодого лица не песчаного ли южного ветра сощурила очи, и морщины легли у глаз и висков. Не в сидениях ли долгих, в думе княжой, Одрябло тело, ослабли ноги, Что сейчас не дадут ни пробежать путем, Ни взмыть, не касаясь стремян, на спину коня? И на что ушла жизнь? Было ли что истинно великое в ней, В прошедшей судьбе великого боярина Ростовского? Суета-сует! как сказал древний екклесиаст, — суета, сует, все суета. Нынче все чаще начал он без дела засиживаться в Повалуше, внимая рассказам бродячих странников и странниц, иногда со старым другом своим Тормосовым, и жена Мария не унимала супруга в невинной утихе его. Одинокая свеча потрескивает в высоком стоинце. Во мраке мелькают, отбрасывая тень, неустанные руки Марии, руки матери, нынче вовсе забросившей шелковую гладь до да золотое шитье. Чинят да штопают, да перелицовывают остатне боярское добро. Кувшин лужон меди, да две чудом сохраненные серебряные чарки, одиноко посвечивают на столе. «Чарки налиты!» Но оба боярина не пьют, задумались. И течет, словно робкий огонек свечной, Тихий сказ странницы, повествующий о граде Китеже, И нежданную новью звучит для обоих Давно знакомый старинный сказ. И как подошли к нему злые татаруи, А китеж град туманом одела, И стал он невидим поганым, И тихо так, невестимо, слышимо Утонул, сокрыло его водою. Татарчонок подбежал к берегу, зрит, А там, о, и костры, и стена городовая, И дома и терема, и гульбища, и верхи церковные. Все, как оно из старей стояло, Цело и не порушено. И люди все, купцы и бояра, Старцы и старицы, Ратный чин и молитвенный, Все туда ушли. А словно как живы, токмо уж их не достать, И к им ходу нету ни для кого, Все, как есть, не тронуто, а и недостижимо. Вода в озере тихая-тихая, А набежал ветер, и сокрылось видение. Ни с чем остались татарови, Не найти им уже того града святого вовек. И озеро то, светлояр. Одним верным теперь, когда откроется, Те и узрят видение града Китежа. Да порою звоны колокольные слышим и над водою, А все они таму и живут, по заветам древлем, И Господа молят за нас, а уж и не выходят оттоле. Ото всего грешного мира сокрыты ни дани у их, Ни наездов, ни грозы ото князя великого, Ни серебра не емлют подсказывает Тормосов, нерешительно приподымая чару. «Где найти свой китиш, град потаённый? Куда сокрыть себя от жадной и требовательной в длани московского владетеля? Где ты, китиш-град, прибежище родимой старины, град отчих заветов непорушенных? Где ты?» Глава двадцать мамушка Как я тебя люблю, люблю твои руки, твой запах, всю тебя, самую самую красивую на земле, самую дорогую, дороже никого нет, кроме самого Господа. В трудноте, в заботе, в болезни, у детского ложа моего всегда ты. И когда изнемогаю духом и слабею, только подумаю, как бы мне ткнуться тебе в грудь и замереть? и чуять Твою сухую ладонь на своей голове, и всякая забота, и злоба, и труднота отступают и стихают, и уходят боли и немощи. Как было бы хорошо задержать это навек и детство, и незаботность, и Твою ласковую руку, и покой, исходящий от Тебя! Как был бы хорошо век оставаться детятию, и век была бы Ты! И жизнь, и солнце, и все сущее окрест тоже не менялось бы никогда. Не проходило ни злое, ни доброе, не утихали ни мир, ни война, ни болезни, ни скорби, ни горе, ни радость. Нет, помыслить нельзя неизменным этот наш мир. Все проходит. И в этом своя великая благодать. И детство пройдёт, как и мужество, как и старость, как и вся жизнь. И ничего доброго не бывает с теми, кто тщится задержать, остановить сущее, кто и на возрасте продолжает быть детем, а не мужем, прячется за спину родительскую, не ведая, что уже и жалок, и смешон в позднем малолетстве своем. Нет. Суждено нам уходить от ласковых материнских рук, уходить в большой и суровый мир суждено и надобно и так заповедано господом не умрет зерно не прорастет суждено и надобно дабы из дитяти вырастал муж и вершил и думал то о чем не учили, чего не знали еще престарелые родители дитяти приходит час когда надо уйти когда надо расстаться с тобою, так же, как и с детством своим. Прости меня, мама. Буду ли я более тверд или более добр, или иначе тверд и по-другому добр? Тебе уже не понять. И не надо понимать, мама. Ты вечно пребудешь со мною такая, какая ты есть, в мечте, в воспоминании, в тайной тайных души, в слезе, пролитой над твоей могилой в той влаге, что о серебре тресницы воина, вдали далекой, на чужой земле, при одном воспоминании о тебе. Я ухожу от тебя. Забываю? Нет. Вечно помню, вечно, до гроба, буду любить тебя и жалеть. Даже тень твою, даже далекую память о тебе, я ухожу. Ухожу, как и всякий, ухожу от тебя. мамушка Не противься мне, не удерживай меня, Господа ради. Надо так, так надо, мама. И помни, что я всегда буду любить и помнить тебя. Где бы ни был, кем бы ни стал, сколько б ни минуло лет. Дети теперь тоже отбились от рук. Стефан все меньше учился, хоть Мария пробовала толковать ему что только на его учении и держится теперь вся надежда семейная. Зато влезал во всякое хозяйственное дело, неумело приказывая холопам Сам, стоя на отцу, брался за неподобные сыну великого боярина мужицкие дела. За топор, тупицу, кузнечное изымало или рукояти сохи Яростно мял кожи, выучился скать свечи и точать сапоги. Младший, Варфоломей, учудил себя и того страннее, почал строго блюсти посты, молиться по ночам, стоя босиком на холодном полу из ложни вести себя стойно монаху, истязая плоть гладом и жаждой. Мария не раз приступала к отроку, толкуя, что он еще мал, что пока плоть растет и цветет, можно понапрасну заморить себя, подорвать, навечно лишив здоровья. Варфоломей ничему не внимал. Взял волю, когда его хотели насильно кормить, молча вставать и уходить из-за стола. Мария в одночасье не выдержала. Выбежала вслед за сыном с куском пирога в руке. — Алфарамей! — отрок остоялся, опустив голову. — Другие дети и до семи раз едят на дню. А ты что ж? Один раз, да! — В голосе зазвенели близкие слезы. «Все добро, но в свое время. Ну же!» Она привлекла к себе слегка упирающегося сына, сама опустилась на лавку. на съешь пирожка. Ты ведь хочешь, ну? По глазам вижу. Где твои глазки? Ну, подыми рожицу, погляди на меня». Засуетясь, она стала совать пирог в рот сыну почти насильно. Он стоял, не отворачивая лица, но крепко сжав губы, и вдруг крупные слезы горохом покатились у него из-под прикрытых век. Мария растерялась, уронила руку с пирогом. «Ну, мой хороший, ну не надо!» «Пошутила я. Не надо никакого пирога. Детеныш ты мой глупенький!» На шаре в край лавки она отложила злополучный пирог и крепко обняла Варфоломея вдруг ощутив со страхом, что и этот ее малыш скоро уйдет, отодвинется от нее, что уже сейчас в нем растет и зреет что-то свое, чуждое ей и несгибаемое, и тотчас и подосадовала на себя курица, словно наседка над цыплятами, а им взрослеть. Варфоломей так же в раз, как начал плакать, так и прекратил. Слегка упираясь в грудь матери и склоняя голову, он заговорил с тихою горячей убежденностью. — Не понуждай, мамушка. Сами же сказывали про меня, что еще в колыбели быв, в середы и в пятна молока не ел. Я теперь обещал Богу, чтобы избавил меня от грехов. купил он еще тише и еще ниже, опуская голову. — Господи! Невольно воскликнула Мария. — О каких тебе грехах баять? Двунадесяти лет нету еще. Да и огляди ты себя, Алфарамеюшка. Золотой ты мой. Вон какое личико у тебя чистое. Ну, невидимо на тебе знамений греховных. Сын поднял голову, поглядел серьезно и вдумчиво. Ответил, прямо глядя в глаза Марии. — Перестань, мамушка. Это ты знаю, говоришь, яко сущая чадолюбица, полюбви к нам, детям своим. Сказано ведь, никто же чист перед Богом, аще и един день живота его будет. Никто же есть без греха, токмо един Господь. Он произнес священные слова отчетливо и строго, словно в мгновение ока повзрослев. Но и тут же, трепещущую рукою, легко-легко, едва касаясь перстами, провел по материной щеке, и Мария безотчетно вздрогнула от этой, такой детской и вместе такой, задумчиво мудрой ласки отрока. Что-то было в этом ее сыне такое, чего она не понимала, не могла постигнуть совсем. «И у Давида царя сказано», — присовокупил он, помедлив, исподтихо. «Себу в беззаконии зачат есмь, и в гресах родимя мя, мать моя!» «Это не про тебя одну, это про всех про нас, мама!» С торопливой нежностью, но и настойчиво промолвил он. Мария лишь молча прижала к своей груди голову сына и стала гладить шелковые, льняные волосы, словно не весть чего устыдясь. Когда она, вздохнув, встала наконец, Варфоломей молча вложил ей в руку остывший кусок пирога, который ему, конечно же, как ребенку, хотелось бы съесть. Но тогда обрушилось бы все, с таким трудом возводимое им здание подвига. А этого Варфоломей уже не хотел совсем, ибо только подвиг должен спасти их всех. Надо б напеределать себя самого, а тогда, безо всякие брани, можно станет переделать и московитов недаром он когда то полуторагодовалым малышом взбирался и взобрался таки на страшную для него в те поры лестницу он молча долго глядел в спину уходящей матери увидел пожалуй впервые что спина у нее стала круглиться утулца что уже и движение ее шагов не то легко как было раньше как было всегда до днесь, и понял с пронзительной горечью, что мать стареет и уже в чем-то главном перестает его понимать. Понял, постиг, с такой острой, недетской болью и страхом, что чуть было не побежал ей вслед, чтобы только для ее тишины и радости взять клятый пирог из материнских рук. «Ведь можно бы и не есть!» а после скормить братику, — запоздало подумал он, но тут же и отверг. Содеять такое значило соблазниться ложью одновременно и перед матушкой, и перед Богом. Опустив голову, как никогда одинокий, он побрел в изложню, где перед домашней божницей встал на колени и начал горячо молиться, призывая Творца на помощь себе, как уже было не раз и не два. «Господи, ежели все так и есть, как поведали родители мои, яко прежде рождения моего, благодать Твоя и знамение Твое были на мне, дай же мне, Господи, измлада, всем сердцем и всею душою полюбить Тебя, яко от утробы матерней привержен к Тебе, и изложи си и от соссов матери моей, Ты иси Бог мой». Яко егда сущу ми в утробе материи, тогда благодать Твоя посетила и мя. И ныне не оставь меня, Господи, яко отец мой и мати моя оставляют меня. Ты же, Господи, прими мя и присвой к себе, и причти к избранному Тобою стаду. Яко Тебе оставлен есмь нищий, и их младенчество избавил мя, Господи, от всякие скверны, плотской и душевной. Сподобимя, Господи, творите святыню в страхе Твоем. И пусть вся сладкая мира сего да не усладит меня, и вся украса житейская не прикоснется ко мне. Но да прильнет душа моя вослед Тебе, меня же да приимет десница Твоя. Пусть, Господи, никогда, никогда не впаду я в слабость мирскую, не буду радоваться радостью мира сего. Но исполни меня Господи, радости духовные, Радости и сладости неизреченной. И дух твой благий, Господи, да наставит меня на землю праву. Варфоломей, склонив голову, Сосредоточенно замер, слушая самого себя. Теперь ему уже не хотелось пирога, Мысль о еде совсем ушла из сознания. Что-то большое, светло-величавое, плыла, едва заметно колеблясь, перед его полусмеженными очами. Верно это и было то самое, дивное, незримое обычному взору, быть может, фаворский свет, который ему так хотелось узреть во время молитв и постов. Материнские опасения Марии были напрасны. Даром, что Варфоломея зачастую ел один хлеб с ржаной только что испеченный, из свежей, недавно смолотой муки, духовитый и пышный с легкой кислинкой и неведомую внутреннюю сладостью, хлеб этот и на деле насыщал досыта. Тем паче Варфоломея ел не спеша, тщательно пережевывая, дожидаясь, пока рот весь наполнится слюной и скулы начнет сводить от терпкого вкуса ржи, и тогда лишь проглатывал. Человеку потребна еды много меньше, чем едим мы все, не исключая и тружеников. Только лишь еда должна быть всегда свежей и не проглоченной кое-как, походя, не разбираючи ни вкуса, ни толка. Все ж таки и постясь, и зачастую на хлебе единым, а вырос же варфоломей напомним себе еще раз, с двух мужиков силою. Глава двадцать четвертая Подошел в пост, за ним Рождество. Кое-как, с натугою, справили ордынский выход. Хозяйство продолжало падать, люди разбегались, пустели Кирилловы волости. Дани кое-где были забраны уже на три года вперед, и крестьяне отрез отказывались теперь давать кормы боярину. И даже повозное дело сполняли с натугою, ссылаясь на нехватку коней. Земля скудевала серебром, и цены на сельский товар и сводный припас в торгу падали. За воск, мёд, порт на пшеницу и скору давали теперь едва ли половину того серебра, что можно было выручить переже московского насилования. Ни один Кирилл мыслил податься на новые земли. Родичи пересылались друг с другом, судили и редели посылали ходаков в Сему и уваму, словно стая птиц, готовые улететь в иные края. Жонки заранее плакали, прощаясь с родимою страною. Про каждого, кто успел перебраться в Галичли, Кострому, острому Устюг, на Шиксну или Вятку, жадно возновали: как оно там? Как наши, как местные? Как принял новый князь? Каковы земли, дадены или куплены и почём? и каковы дани, и какова льгота, и дают ли ослабую помощь на обзаведенье. На молодого ростовского князя Константина, женатого на дочери Калиты, надежды не было ни у кого, даже у самого Кирилла. «Тяжко уходить с родимых Палестин, тяжко избирать иную родину, хоть и в пределах той же Руси, а все одно». Тут каждый пригорок, речка, березовый колок, Каждая пашня, каждый боровой остров — Свои, знакомы до слез. Там вон мальцом малым ловил езей, Там собирали грибы, И знаешь, в каком колке — боровой гриб, Где рыжики, где иное что. Каждая тропка изведана, Каждый овраг полон преданий и сказов. В том вон бару, Нечистый пять дней водил старуху секлетею и отпустил едва живую, когда она, опомнясь, прочла вслух трижды «Отче наш!». На этом взлобке по веснам девки водят хороводы. А на том вон в высоком холме когда-то кудесили волхвы и поныне жгут костры в Иванов день. В том вон за овражке побили купцов новгородских. Кто побил, неизвестно, но твердо помнит что купцы были из самого великого Новогорода и везли с собою сокровища бесценные. А тот вон камень по-за огородами ничем не знаменит, кроме того, что с измладу, с мальчишками играли у камня того и прятались за камень от выдуманного врага и собирали полинику, что густо росла в траве вокруг того камня. И как оставить, как проститься и с камнем тем, и с дорогими воспоминаниями юных лет. Все это сердце боль и от души неотрывно, да, многие силы нужны и многое мужество, чтобы так вот, наново, заново подняться в иные края. Анисим на сей раз приехал громкоголосый, тверезый и словно бы даже помолодевший. Крепко обнял Кирилла, подмигнул, шуткуя, Склонился к плечу, словно великую тайну повещая, Громким, нарочитым шепотом повестил. «Навизну привез!» Был весел. Стефана, походя, толканул под бок. «Все хозяйничаешь?» «Слыхал, слыхал!» «Быват и сгодится теперича!» Шум, стремительный ветер перемен Ворвались с ним в опечаленный терем. Обедали старшей дружиной, Врось от малышей с мамками а вкусно въедался в уху, обсасывал головы крупных окуней, отвычно подзуживал хозяина. «Постничаешь — Постничаешь! В этот день Варфоломей услыхал за прикрытыми дверями Павалуши незнакомое слово — Радонеж. Сказанное не раз и не два, и с восклицаниями бодрого восторга, и с сомнением, и с раздумчивой неуверенностью, и снова со значением и силою — Радонеж. Слово было красивое, напоминало древний весенний праздник, радуницу, радость об усопших родичах, с коими в этот день обрядово пировали русичи, приходя на могилы родных и близких, с пирогами и яйцами пили пиво, кормили птиц, в коих и поднесь многие видели души предков, усопших на отчем по гости. Веселились, чтобы весело было и покойникам родителю-батюшке с матушкою и дедам-прадедам в ихних истлевших домовищах, чтобы узрели они оттуда, что живет, не погиб, не затмился, не угас в горести их родовой корень на этой земле. Радуница, Радонеж, радостный или памятный город. К вечеру и узналось все по ряду. Там, в Радонеже, давал земли переселенцам московский князь, принимал и жаловал людей всякого чина и звания, давал леготу от даний, баили даже и до десяти литов Пахали бы землю, строились, заводили жила, и места были не столь далеки, почитай еще и свои места, не полтора стали поприщ всего от Ростова. Анисим вызнавал сам байл, что наибольший боярин московский, тысяцкий Протасий, сам созывает охочих насельников из Ростовской земли. Кирилл сперва зверем взвился: к московскому татю, к ворогу, честь и совестися лишить, и байть не хочу. Но после, поглядев внимательнее в отчаянные глаза Марии, подружный хор голосов всей застольной братии почему-то и Яков с Даньшию тотчас и сразу поддержали Анисима. Сник, потешел, начал угрюмо внимать, покачивая головою. В разговорах, спорах, почитай, и не спали всю ночь. Кирилл вздыхал, ворочался, не по вставал и пить квасу. Мария шепотом окликала супруга, уговаривала соснуть, не мается. — Как таму? — бормотал Кирилл. — Дом вовсе порушим. Опомнись и на ином месте не выстать. Тебя, детей. Спи, Ладо, — отвечала Мария чуть слышно. Господь не попустит. Все в воле его. Бывает, и дети подрастут. Спи. Кирилл кряхтел, перекатывал голову по взголовью. Тянуло жилы в ногах. Далили думы. Не отпускала обида, прежняя, стыдная. Никак было не уснуть так и проворочился до утра на завтра анисим прощаясь затягивая широкий пояс уже на крыльце дотолковывал вышедшему его проводить кириллу да и того под рукой у муковвиа будем тут то словно бы вороги князю ивану а таму свои чуешь гляди в московскую думу попадем с тобой ударив кирилла по плечу полез на коня О доме не путем, конечно, сбрехнул Анисим. Ну, хоть не платить десять лотов, дани кормов, хоть не давать поганого выхода ордынского, не видеть безобразного грабежа в дому своем. В самом деле, на землях московских и мы, почитай, станем для московитов свои. Отъехал Анисим, и новые страхи объяли, и пошли пересуды до толки с родней природой. А уже и то было ясно, что ехать надо. Не минуешь, не усидишь, не отдышишь за князем своим, что и сам целиком повязан Москвой. Стефан был горячий, пламенный. Варфоломею походи бросил, как о решенном. «Едем в Москву!» «В Радонеж!» — поправил брата Варфоломей, которому сразу понравилось незнакомое слово. Стефан подумал, кивнул как-то, лихорадочно-сумрачно, повторил опять, нетерпеливо, «На Москву!» и умчался, как убегал когда-то в детстве, отмахиваясь от маленького братишки. Как там будет, что и какая труднота ожидает их, неважно. В жизни, в кое поднесь все только рушило, изшаивало и меркло, появилась цель словно ослепительный просвет в тяжких тучах, обложивших окоем предвестий ясных, радостных дней. На Москву. Варфоломей. Пасмурная пора весны, когда все еще словно бы медлит, не в силах пробудиться ото сна. Небо мглисто. Снег уже весь сошел. И лишь кое-где мелькнет в чистолесье ослепительно белый, На жёлто-сером ковре измокших, Омертвелых трав, случайный обросок зимы. Набухшие почками ветки ещё ждут, Ещё не овеяло зеленью паутину берёз. И если бы не легчайший воздух, сквозисто и незнакомо печалью далёких дорог, наполняющий грудь, то и не понять, Весна или осень на дворе. Он оглянулся, Вдохнул влажный холод, поежился от подступившего озноба и вдруг впервые увидел, понял, почуял незримо подступившие к нему одиночество брошенных хором, опустелых хлевов, дичающего сада, огородов, покрытых бурьяном, поваленных плетней, за которыми вовсю шире каема идут и идут по небу серые холодные облака». Долгие или ночные молитвенные бдения, постыли, налагаемые им на самого себя, так обострили и обнажили все чувства. Или шевельнулось то смутное, что уже погнало в рост все его члены, стало вытягивать руки и ноги, острить по-новому кости лица то смутное, что называют юностью. Только-только еще задевший Варфоломея своим незримым крылом, а уже и означило край пушистого, нежного, мягкого и ясного, зовущегося детством. Да, детство готовилось окончиться в нем, а юность еще только собиралась вступить в свои права. Еще не скоро. Еще не подошли сумятицы чувств и глухие порывы с первыми проблесками мужественности. Хоть и рано взрослели дети в те века, но уже в обостренной отстраненности взора коем обводил он родное и уже как бы смазанное причуилась близкая юность пора замыслов страстей и надежд было совсем тихо и поблазнилось на миг словно и правда уже вымерло все и все уехали туда в неведомый и далекий радонеж он стоял подрагивая от холода как вышел в одной посконной рубахе и не думал, а просто глядел, ощущал. Что-то ворочалось, возникало, укладывалось в нем. Невестимы для самого себя, о чем-то шептали безотчетно губы. Грубые московиты, что жрали, пили и требовали серебра у них в дому. Это было одно, а князь Иван, пославший ратников заданию, и неведомый московский город Радонеж, совсем другое и одно не сочеталось с другим, но и не спорило, а так и существовало вместе и порознь. Это была взрослая жизнь, которой он еще попросту не постиг, но которую должен, обязан будет постичь вскоре. Сейчас об этом не думалось. Волнисто шли и шли над землею бесконечные далекие облака. прошептал он поднимая лицо к небу. «Господи! Юность! Или горний знак, Господень? Или весна?» Коснулась незримо, обвеяв его чело, на миг, на долгий миг исчезло ощущение холода и земной твердоты под ногами, и его как бы унесло туда, в это волнистое небо, в далекую даль, в пасмурную истому ранней весны. Глава двадцать пятая Все это лето, последнее лето в родимом дому, готовились к отъезду. По совету Якова решили сигот паровое поле засеять ячменем. «По первости хоши коней продержим», — горячо втолковывал Яков Кириллу. «Коней заморить, самим погибнуть, а к Петровкам беспременно в Радонеж послать косцов». Сенов от селева не увезешь. По осени пошлем лес валить на хоромы, А на ту весну — всема. Он решительно рубил рукою воздух, Словно обрубая незримые корни Ихнего житья-бытия. Всема! С жонками, с челядью, со скотиной. Замолкая, Яков угрюмился, Тяжело круглил плечи. Решаться на переезд тяжко было и ему. Подымали пашню, садили огороды. Не по раз приезжал доверенный отцов гость торговый. О чем-то толковали, передавали из рук в руки тяжелые кожаные кошели. Уводили со двора скотину, увозили остальные запасы, обращая тяжелый сыпучий товар в веское новгородское серебро. Гость забирал Кириллову лавку в торгу, уходили в обмен на серебро мельница, Рыбачья долевая Тони на Волге и полдоли на озере Нейро. Вторая половина уже была продана летость в уплату ордынского выхода. Перетряхивали порт на комки, сукна из скору. Береженые, на выход, дорогие парчевые одежды Кирилловы решили тоже продать. Надумное место при московском князе все одно надежды никакой не было. Вечерами родители спорили, запершись. «Грабит тебя Антипа твой!» — сердито бронилась Мария. «Шесть гривен новгородских за озерный пай. эко «Да ниже восьми гривен то место николи не бывало. Могли бы и пождать того!» Кирилл, успокаивая, клал ладони на плечи жены, бормотал, что зато, мол, тотчас и серебро в руках. Сам чуял, что дешевит. Да уж не в мочь было. Дал бы волю себе и все бросил даром. Стефан меж тем не шуточно впрягся в хомут. Летал на коне, покрикивая на холопов. В охоту брался за рукояти сахи. Работал до поту, до остервенения. Варфоломей с Петром тоже не сидели без дела. У всех у них было радостно-неспокойное, тревожное чувство на душе и хотелось работаю загасить, отодвинуть то боязливо горькое, что нет-нет, да и пробивалась сквозь дневную суету и упоение неведомою судьбой. То поблазнит вдруг, как это так, что другорядным летом не будет уже ни родимой речки, ни поля, ни рощи знакомой, ни пруда, не придут славить с деревни, Не завьют уже девицы березку будущую весной. Как это так? Привычного, детского, своего, ничего-ничего уже и не будет. А то вдруг матушка, разбирая укладки из крыни, вдруг горько заплачет над какой-нибудь памятную полуистлевшей оболоченкою и долго не может унять слез, мотая головою, немо отталкивает от себя робкие утешения сыновей. Но и вновь, скрепив себя, берется мать за работу. Вновь бегают девки, спешат потные, горячие от работы мужики. Вновь Стефан, врываясь в терем, и с заколиным зраком, глянув по сторонам, орет. «Петюха, живо! К Герасиму скачи! Пущай шлет вазы не стряпая!» И тот срывается в бег, торопясь исполнить братний наказ. «А ты что тут?» Запаленно накидывается Стефан на Варфоломея. «Матери потом поможешь! Зерно вези! На Митькин клин! Там у севцов уже одни корабьи остались!» В жаркой работе, в заполошной суете и трудах проходило лето. А петрове дни отсылали косцов на новые места. Покосников в Радонеж провожали торжественно. На отвальные усадили всех на боярский стол. Словно уже и сравнялись господа с холопами. Да, впрочем, и Яков ехал с косцами в одно. Мать с девками сама подавала на стол. Кирилл сидел чуть растерянный, чуть больше, чем надобно, торжественный. Во главе застольной дружины. Косари сперва чинились, поглядывали на господ. Но вот по кругу пошло темное янтарное пиво и развязало языки. Поднялся шум, клики, задвигались, загалдели, хлопая друг друга по плечам косари, и в боярских хоромах повеяло простым, братчинным деревенским застольем. Пели песню. И отец вдруг, нежданно для Стефана, утупив локти в стол и уронив седую голову в ладони, тоже запел, красиво и низко, влив свой голос в суматошный, чуточку разноголосый хор подвыпивших мужиков. То ни пыль в поле, то не пыль в поле, то не пыль в поле, в поле курева стоит, То не пыль в поле, в поле курева стоит. Глоса стройнели, песня крепла, набирая силу. Добрый молодец, добрый молодец, добрый молодец поскакивает. Подъем борзой конь, подъем борзой конь, подъем борзой конь комуонь с бузарским седлом. Мало передохнув, начали вторую, разгульную. И уже кто-то выпутывался из лавок и столов, намерясь со свистом и топотом пуститься в пляс. Близко поблеску за лесом, за селом. Проводили косцов, и уже словно бы опустел терем. Что-то отхлынуло, отошло туда, за синие дали, за высокие леса. И родимый дом примолк, огрустнел перед неизбежной разлукой. Уже когда начала колоситься рожь, Кирилл, забрав Стефана с собою, верхами, с двумя комодными холопами, отправился в Радонеж. Потолковать с наместником, осмотреть место, навестить Якова. Как-то он там справляется на новом месте. В два дня добрались до Переиславля. Ехали в одноконь и потому не торопились из лиха Переяславль, хоть и сильно уступавший Ростову, был все же сыновит и люден, и собор Юрия Долгорукова, переживший не одно разорение града, вызывал уважение стройной основательностью своей каменной твердоты. Стефан извертел голову, оглядывая город, с присоединение которого меньше полувека назад начались стремительные успехи московских князей, ныне великих князей владимирских в деловитой суете города проглядывала обретенная прочность бытия или так казалось изверившемуся в гражданах своих ростовчанину ночевали на монастырском подворье и рано утром вновь устремили в путь к радонежу подъезжали на склоне четвертого дня пути и уже издали заслышали гомон и шум Большого Человечего Табора. Даже и сам Кирилл прицокнул языком, узрев, сколь навалило в Радонеж на обещанные слободы вольного народу из ростовской земли. Переселенцы стояли станом на окраине городка, заполняли дворы и улицы. Кирилл со спутниками подъехал и, не спешиваясь, стал разузнавать, что тут и как и где найти набольшего. Вскоре им указали на кучку комонных, пересекающую стан. В путанице телег и коней, пробираясь меж самодельных шатров, костров, навалов кулей и бочек, среди гомонящих баб, блеющих овец и орущих младенцев, ехал шагом на чубаром долгогривом коне пожилой московский боярин. Склонясь с седла, что-то прошал, представляя ладонь к уху, кивал, отвечал крутил головой, отрицая. На кого-то, сунувшегося под копыта коня, сердито замахнул плетью. Вереницы вслед за ним пробирались сквозь табор переселенцев, комонные дружинники. Ртище, ртище Теренций. Сам, уважительным ропотом, текло вслед ему вдоль телег. Терентий Ртищ был одет небогато, но и не бедно в шапке с соколиным пером, в добротном дорожном суконном охобне, полы которого почти покрывали круп коня, в синей набойчатой мелкотравной рубахе, то есть рубахе с мелким узором, рукава которой, выпростанные в прорези охобня, были в запястьях схвачены простыми, стеганами из толстины и шитыми цветной шерстью наручами. Конь под боярином был покрыт пропыленную тканой домашней работы, попоной, схваченной под грудью, наборную в серебряных бляхах чешмой. В узорном серебре была и уздечка Чубарова жеребца. На самом боярене никаких украшений, кроме массивного золотого перстня на левой руке, с темным камнем печатью не было. Рукавицы он, видно, сунул за луку седла терентий иртищ наместник княжой строго молвил отец оборачивая челок стефану сам он выпрямился в седле еликомок и подобрал поводье ожидая когда терентий приблизит к ним стефан глянул на отца на двоих холопов сиротливо притулившихся за его спиною перевел взгляд на наместника московского и его как резануло по сердцу Отец был и одет, не беднее артища, в рубахе, узорчатой тофты, вытороченном по краю зеленым шелком, в атоле, уздечку коня украшали звончатые, тонкого серебра прорезанные цепи. И все же, как властен, какого достоинства полон этот усталый московский хозяин, и как заметно робеет хоть и старается скрыть это отец, висок которого весь в испарине. Узрел вдруг с острой жалостью Стефан, поглядев сбоку на родителя. Кирилл никогда еще в жизни своей не был просителем. И, как все люди, привыкшие к власти, лишенный этой власти Арабел, потерял себя. Засуетился из лиха торопливо подъезжая к Терентию, забоялся, что тот не заметит, проминует мимо нарочито разодетого ростовчанина. Терентийртищ остановил коня. В ответ на приветствие кивнул, поглядел строго, без улыбки. Он и верно устал. Это было видно по лицу. Не первый день уже проводил в седле, почти не слезая с коня. Скакал то туда, то сюда, встречал, отводил, устраивал, решая походя многочисленные споры о землях, пожнях, заливных поймищах, разбирая жалобы местных на приезжих и приезжих на местных, которые то не пускали находников к воде, то не позволяли ставить хоромы на назначенном месте, то сгоняли переселенцев в пахори со своих нажитий и ножен. Он уже давно сорвал голос, уговаривая и стращая, давно уже перестал гневать или девить чему-либо, зная про себя только одно: надо как можно скорее посадить всех на землю, скорее развести по весям и слободам, и пока это не свершено, пока люди стоят табором, не пристанут ни ссоры, ни свары, да и князь не ровен час опалиться на него за нерасторопный развод беглецов. Посему и незнакомому боярину уделил самое малое время. Узнав, что тот еще только мыслит о переезде, покивал удоволенно головою, осведомился о костцах. Вспомнил-таки, что у Кирилловых молодцов вышла шибко с местными. В ответ на слова Кирилла, решившего напомнить о Протасе и Вильямине, покивал все так же сумрачно, без улыбки, прихмурясь, наморщил чело, подумал. — Как же? — Бывал с Протасием Федоровичем, с вашей стороны боярин. — Бывал. — Анисим ли? — Анисим, анисим. — встрепенулся обрадованно Кирилл. — Свояк мой. — Да-ка чего? — подытожил ртищ почти прервав скорую Кириллову речь. — В самом Радоне же место дадено. Чего больше? Кажись, близ церкви тамошней. Он достал бумажный бухарский плат, отер пот и пыль с чела и, едва попрощавшись с Кириллом, не пригласив ростовского боярина ни наезжать, ни в гости к себе, тронул коня. Стефан в течение всего короткого разговора мрачно молчал, почти стыдясь за родителя оскорбила его и не гордость московита гордости мало было в умученном в смерть московском наместнике а малое внимание отпущенное его отцу знал ведал умом что так и будет так и должно быть а все таки ведать одно а так вот узреть почуить самому что уже и отец невеликий боярин Не нарочитый муж, а скромный ходатай перед кем-то другим, и ты сам уже не сын великого боярина, и не укроет уже тебя от покоров, пересудов и, возможного глума, старая родовая слава. Что ж, приходилось и к этому привыкать. В Радони же их на ночь принял к себе местный батюшка. Стефан почти не рассмотрел ни городка, ни крепости над рекою как-то недорассмотров было. Изрядно проголодавшие, они вечером ели простую овсяную кашу с сушеной рыбой, захваченной из дому, пили кислый крестьянский квас. Отцу батюшка уступил свою кровать. Стефан с холопами улеглись на полу, на соломе, засланной конской попоной. Только теперь почуялось впрямь сурово, что жизнь придет им тут налаживать наново. И все прожитое осю пору не в счет. Утром разыскали старосту, застолбили место под терем. Не обошлось без ругани, ибо на месте том какой-то из местных огородников сажал капусту. — Что мне наместник? Я тут и сам наместничаю! — кричал Смерт, брызгая слюной и уставя руки в боки наехала симо, не знам кого!» Кирилл в конце концов не выдержал, снял серебряное кольцо с пальца, бросил смерду. Тот потер кольцо толстыми коричневыми пальцами, зачем-то понюхал и скрылся ворча, как уходит от лая в свое сердитый уличный пес. «Балуешь, господине!» — осудил, покачивая головою местный батюшка. «И мыть за все уже дадено!» Из казны князевой. Слабину покажешь, а после они и не отстанут от тебя. Якова разыскали не без труда на дальних пожнях. Яков был хмур. Скота позбавить придет по первости, произнес он вместо приветствия, а хлюпкой, весь распаренный и черный, подъезжая к господину. После уже поздоровался, рассеянно оглядел Стефана. людей мало хоовря заболел а бронько косой ногу обрезал кирилл посупился оглядел немногочисленные стога повел головою позать себя ентих оставить тебе яков кивнул молча кирилл обратил лицо к холопам повелел строго косить оставляю Якова слушать как меня домой возвращались вдвоем дорогу и стефан за холопа Треножил и поил коней, готовил ночлег, разбивая походный шатер, стелил ложе отцу и себе, варил над костром кашу. Кирилл молчал, Стефан помалкивал тоже. И было хорошо, даже нравилось, вольный путь, тишина, свобода. Нравилось незнакомое до сих пор и трогательные чувства заботы о старом отце. К жнитву воротились покосники. Яков все беспокоился, не увезли бы сено, оставленное почти без догляду, и вскоре, доправив необходимые дела, опять поскакал в Радонеж. Варфоломей с Петром все расспрашивали Стефана. «Как там и что?» Стефан хмурился, «сами узнаете». Раз только и проронил, народу наехала что черно-ворона. Радонеж так и оставался для Варфоломея загадочным красивым именем. Где-то там, далеко далече, в неведомом, незнакомом краю. Свалив жатву, подсушив и ссыпав в кули зерно, вновь наряжали людей на новое место — рубить лес, класть на черноклете под будущие хоромы. О Радони же уже говорили буднично, как о привычном те, кто был и отправлялся опять. Умеренно ругали местных московлян, поругивали и землю, значительно худшую, как согласно утверждали все, чем ихняя ростовская. Свалив страду, вновь заездили друг к другу родичи. Тормосовы подымались целым гнездом, великую силу народа уводили с собою. Анисим наведывался не раз и ни два. Приезжал и Георгий, сын протопопов, тоже намеревший переезжать в Радонеж. Шел снег, подходило Рождество. Теперь ждали только первого наста до да первого мартовского солнышка, чтобы по весне тронуться в путь. И уже охватывало нетерпение. «Скорей, скорее, скорее!» Кирилл почти не выезжал из Ростова передавал князю константину складную грамоту улаживал дела городские и посольские платил на последиях трудно добытым серебром татарскую дань снимал честь местническую навек отлагая от себя родовую славу отымались от старого боярина кормление и с слагались звания и почести приходили прощались а кто и не приходил вовсе Некогда зависимые от Кирилла купцы, граждане, деловой люд. Кланились в пояс, просили не гневать. Кирилл отдавал поклонам за поклон, иных, кому обязан был чем, награждал честь ради, помалу награждал, помного-то нечем было уже. И чуял старый Кирилл, что словно раздевает себя, словно с уходом всех этих людей и людишек, Купчины смердов уменьшает, умаляется и он сам. Невеселым было нынешнее Рождество, невеселы святки. Хоть и так же шатались ряженые в личинах и харях по селу, так же с визгом скатывались девки с парнями на санках с горушек, так же бешено гоняли разубранные упряжки лошадей на масляной. Но терем боярский все это веселье задевало словно бы краем, Словно бы и там, на селе, уже простились заранее с разоренным великим боярином. И как жаль, как страшно было лишиться уютных горничных покоев родимого дома, жарко горящей семейной божницы, тихого привычного угла в родимом дому. По весеннему санному пути уходили обозы. Тормосов обещал приглядеть за Кирилловым добром, перегоняли скот опустили хлева, опустела челядня, и давно уже надо было и им самим сниматься с места. Но все медлил Кирилл, все никак не умел доделать до конца всех дел своих, перерезать или перерубить все нити, что связывали его с этой землею и с Ростовом. И дождались-таки распуты, и уже пережидали бездорожье, и уже когда стаивал снег, и обнажалась земля, пустились, наконец, в путь. Из утра в доме хлопают двери, выносят, второчат, увязывают. Варфоломей мечется, носит, помогая вместе со всеми. За деловой суетою в предутренних сумерках некогда ни оглянуть путем, ни вздохнуть Но вот уже и рассвело, и запряжены кони, и боярский возок Кирилла уже стоит на дворе. Все. Угасли огни в обреченном доме. Замотанные в дорожное платье покидали горницы последние жители. Нянька ворча засовывает в печку старый лапоть, положив несколько теплых еще угольков, ласково зазывает хозяина домового. «Поди, поди, хозяюшка!» Крестят углы, кланяются, прощаясь с хоромами. Последними, уже вытащив наружу сундуки и укладки, бережно снимают иконы со стен, Выносят, укладывают в боярский возок, и с этим настает конец дому. Теперь только непрошенный ветер станет гулять по опустевшему жилью, да летучие мыши повиснут под стрихою, да ласточки станут лепить свои гнезда в углах выморочных комнат. И скоро, очень скоро, ежели не найдется покупщик, прохудит и прогнется крыша, рухнут под гнив толстые переводы, Осыпав землёю и гнилью сырые полы. Станут потаскивать то и иное мужики Из окрестных деревень, А там не огонь, так время, И дозела истребят бывшую боярскую хоромину, Сравняют с землёй стены, В муравьиную труху обратив тёсанные стволы, Печь упадёт грудую камней В красноватой осыпи, Густым бурьяном зарастёт земля, И юные тонкие берёзки весёлую порослью Пробьются сквозь ссоры тлен, укрыв все, что еще напоминало о человечьем житье, и обратив выморочную пустошь в веселую звонкую рощу. На дворе, когда уже все приготовилось к отъезду, видится сколь их мало. Едва сорок душ набралось, на последях все оставшиеся верные Кириллу Дворни. Ну да еще те, кто уехал наперед с Яковом не Негустою толпой за воротами стоят провожатые, прибрели из деревни. Боярской чете на расставание, кланяясь, Подносит хлеб-соль. Мария принимает хлеб, прослезившись. Священник кропит и крестит обоз, Но вот уставное благолепие рушится, Жонки начинают голосить, Улияние, соскочив с телеги, Кидается на шею какой-то деревенской родственницы, И обе воют, словно хоронят друг друга. Подвой, шум, провожальные крики, и чей-то смех и чей-то плач трогают первые телеги. Старый постельничий, ковыляя, бежит из-за дома, протягивает Кириллу что-то. Оказывается, мешочек с родимой землею. Забыли нагрести в торопях. Колеса на выезде глубоко врезаются в мягкую, только-только освобожденную из-под снега землю. Сзади машут шапками и рукавами, кричат и непрошенные слезы навертываются на глаза Варфоломея. Словно в тумане расплываются лица провожающих и уходят, уходят вдаль. Он цепляется руками за борта телеги, тянет шею, стараясь еще узреть, еще увидеть что-то самое последнее. Кони, разбрызгивая грязь, уже идут рысью. «Прощай, отчий край, прощай, Ростов».